Роберт Хайнлайн. Пасынки Вселенной. Часть первая. Вселенная. Экспедиция к Проксиме Центавра, спонсированная Фондом Джордана и стартовавшая в 2119 году, была первой документально зафиксированной попыткой достичь ближайших звезд нашей галактики. О несчастной судьбе экспедиции мы можем только гадать. Цитата Франклин Бак, «Романтики современной астрографии», «Люкс Транскрипшн Лимитед», 3.50 КР. «Берегись, мод От этого вскриках Юхойланд Хойланд резко, не теряя ни секунды, наклонился. В переборку над его головой грянуло железяка размером с яйцо. Запросто разнесло бы череп. Инерция движения, сделанного Хойландом, привела к тому, что ноги оторвались от пола. Прежде чем его тело опустилось на палубу, Хью дотянулся ступней до переборки позади себя и оттолкнулся. Длинным плавным прыжком он пересек проход, держа нож на готове. Сгруппировавшись в полете, он перевернулся в воздухе, затормозил движение, коснувшись противоположной стены, и медленно опустился на ноги. Отсюда был виден боковой проход, куда скрылся мут. Коридор был пуст. Двое товарищей приблизились к нему неловко скользя по полу. Ну что, ушел? Спросил Алан Махони. Да, ответил Хойланд. Я его разглядел, когда он прыгал в люк. Похоже, это была самка, и кажется, у нее четыре ноги. Да две ноги или четыре все равно уже не поймешь, заметил третий юноша. «А на кой хав его ловить?» — возразил Махони. «Я не собираюсь». «А я собираюсь», — сказал Хойланд. «И Джордан меня побери, возьми он дюйма на два выше. Я был бы уже массой для конвертера». «Вы можете хоть два слова связать без ругани?» — упрекнул третий. «Слышал бы вас, капитан». С этими словами он почтительно коснулся лба. «Ох, ради Джордана!» — отрезал Хойланд. «Не будь таким занудой, Морд, Тайлер. Ты ведь еще не ученый. Думаю, во мне не меньше благочестия, чем в тебе. а дать иногда волю чувствам — это не смертный грех. Тогда же ученые поступают, я слышал». Тайлер открыл был рот, чтобы возразить, но, очевидно, передумал. Махони тронул Хойланда за руку. «Слушай, Хью, — взмолился он, — давай-ка выбираться отсюда. Мы еще никогда так высоко не забирались». Мне тут не по себе. Хочу вниз почувствовать сколько-нибудь веса в ногах. Хойланд, крепко сжимая нож, с тоской поглядел на люк, в котором скрылся противник и повернулся к Махоне. Ладно, малыш, все равно еще спускаться и спускаться. Он повернулся и заскользил к люку, через который они попали на этот уровень. Двое остальных следовали за ним. Не обращая внимания на лестницу, он шагнул в проем и стал медленно опускаться на палубу, В пяти метрах внизу. Тайлер и Махони последовали за ним. Через следующий люк, в нескольких метрах от предыдущего, они попали на другую палубу. Вниз, вниз и вниз. Они падали все ниже и ниже, через десятки палуб, каждая из которых была тиха, тускла, освещена и таинственна. Каждый раз они падали чуть быстрее, приземляясь чуть жестче. Наконец Махони запротестовал. Давай пешком пойдем к Хью. от последнего прыжка я ноги отшиб. Ладно, только это будет дольше. Где мы сейчас? Кто-нибудь вел счет?» «До фермы еще около семидесяти палуб», — ответил Тайлер. «Откуда ты знаешь?» — подозрительно спросил Махони. «Я считал тупица. А когда мы спускались, я отнимал единицу после каждой палубы». «Да врешь! Никто, кроме ученых, так считать не может!» Думаешь, если учишься читать и писать, ты уже все знаешь? Хойланд присек разгорающуюся ссору. Заткнись, Алан. Может, он и правду умеет. Он у нас головастый в таких вещах. В любом случае осталось палуб семьдесят, видно по тяжести. А слабо ему пересчитать лезвие на моем ноже. Да хватит, я сказал. Дуэли за пределами деревни запрещены. Это правило. Дальше они продвигались молчание, легко сбегая вниз по лестницам, пока увеличивающийся с каждой палубой вес не заставил их перейти на более степенный шаг. Наконец, они достигли уровня, который был ярко освещен, и по высоте был вдвое больше остальных. Воздух был влажным и теплым, растительность закрывала обзор. «Ну вот мы и внизу», — сказал Хью. «Не узнаю эту ферму, должно быть, мы спустились с другой стороны». «Вон фермер», — сказал Тайлер. Он вложил мизинцы в рот и свистнул, а потом крикнул Эй, земляк, где мы? Крестьянин медленно оглядел их, потом неохотно процедил, как дойти до главного прохода, откуда можно добраться до их родной деревни. Они прошли бодрым шагом полторы мили по широкому туннелю. Дорога была умеренно оживленной, путники, носильщики, иногда ручные тележки. В маленьком портшезе высокомерно раскачивался ученый, несли его четверо рослых прислужников, а впереди шествовал старшина корабельной полиции, разгоняя с дороги простонародье. Через полторы мили дорога привела их к родной деревне, просторному отсеку в три палубы высотой и, пожалуй, в десять раз шире. Тут их пути разошлись. Хью направился к себе в кадетскую казарму, где обитали неженатые парни, не пожелавшие жить с родителями. Он вымылся и пошел в каюту своего дяди, у которого работал за еду. Тетка покосилась на него в дверях, но промолчала, как и пристала женщине. «О, привет, Хью!» — поздоровался дядя. «Все исследуешь?» «Да, доброй еды, дядя, исследую». Дядя уравновешенный и разумный человек благодушно полюбопытствовал. «Где ж ты был? Что нашел?» Тетка молча выскользнула из комнаты и вернулась с ужином, который поставила перед племянником. Хью набросился на еду. Ему и в голову не пришло поблагодарить. Он проживал кусок, прежде чем ответить. «Высоко, мы добрались почти до невесомости. Мут мне чуть голову не снес». Дядя усмехнулся. «Ты найдешь свою смерть в этих проходах, парень. Лучше бы тебе побольше интересоваться моим делом, пока я не умер и не уступил тебе место». На лице Хью выразилось упрямство. «Разве вам самому не любопытно, дядя?» «Мне? Ну, я порядком успел полюбопытствовать в молодости». Я прошел весь главный проход туда и обратно. Проходил прямо сквозь темный сектор, где мута наступает на пятки. Видишь этот шрам?» Хью кинул рассеянный взгляд. Он видел шрам много раз и наслушался этого рассказа до тошноты. Одна вылазка в глубину корабля. Тфу! Он хотел побывать всюду, увидеть всю и понять сущность вещей. «Эти верхние уровни...» Зачем Джордан создал их, если человеку не дозволено забираться так высоко? Однако он оставил свои мысли при себе и продолжил трапезу. Дядя сменил тему. «Я собираюсь ходить к свидетелю. Джон Блэк утверждает, что я задолжал ему трех свиней. Хочешь пойти со мной?» «Ну, нет, наверное. Хотя... Подождите, я пойду. Тогда поспеши». У кадетских казарм они задержались, чтобы Хью отпросился. Свидетель жил в маленькой вонючей каюте, дверь которой выходила в общий зал, как раз напротив казарм. Там его мог видеть всякий, кому понадобится его помощь. Они застали его сидящим в дверях и ковыряющим зубах пальцем. Ученик свидетеля, прыщавый подросток с напряженным близоруким взглядом, сидел на корточках позади. «Доброй еды», — сказал дядя Хью. «И тебе доброй еды, Эдерт Хойланд». «Пришел по делу или просто поболтать со стариком?» «И то, и другое», — дипломатично ответил дядя Хью и изложил свою проблему. «Так», — сказал свидетель, — «что ж, в контракте ясно сказано. Отдал Эду черный Джон десять бушелей овса, ожидал в уплату он двух грядущих поросят. Когда зреют поросята, Джон свою получит плату». «Подросли свиньи, Эдард Хойланд?» «Ну, порядком», — признал дядя. «Но Блэк требует трех вместо двух». «Передай ему, пусть чуток остынет, свидетель сказал свое слово». И он засмеялся тоненьким голосом. Потом они посплетничали пару минут. Эдард Хойланд углубился в рассказ о своих последних делах, желая удовлетворить ненасытную жажду подробностей, которую он знал за стариком. Хью сохранял пристойное молчание, пока старшие разговаривали. Однако, когда дядя собрался уходить, он произнес. «Я останусь ненадолго, дядя». «А ну, как хочешь. Доброй еды, свидетель». «Доброй еды, Эдард Хойланд». «Я принес вам подарок, свидетель», — сказал Хью, когда дядя отошел за пределы слышимости. «Дай-ка взглянуть». Хью вытащил упаковку табака, которую предусмотрительно взял в своем шкафчике в казарме. Свидетель принял ее без благодарности и перебросил ученику, чтобы тот припрятал. «Зайди», — пригласил свидетель, потом обратился к ученику. «Эй ты, принеси кадету стол». «Ну, парень», — продолжил он, когда они уселись. «Расскажи мне, чем ты занимаешься». Хью принялся рассказывать как можно подробнее, описывая приключения последнего похода, а свидетель, не переставая, ругал его за неспособность запомнить все, что он видел. «У вас, молодых, нет никаких способностей», — твердил он. «Никаких способностей, даже этот тупица!» Он кивнул в сторону ученика. «Даже у него их нету, хоть он и в двадцать раз толковее тебя. Ты не поверишь». Он и тысячи строк за день всосать не может, а надеется сесть на ее место, когда меня не станет. Да когда я был учеником, я эту тысячу строк читал про себя на сон грядущий, как колыбельную. Бурдюки, вы дырявые, вот вы кто!» Хью не спорил со стариком, но все равно пришлось долго ждать, пока он выговорится. Наконец, тот спросил. «Так ты хотел задать мне вопрос, парень?» «Вроде того, свидетель». «Ну так задавай, что ты там мямляш? вы «Вы когда-нибудь забирались наверх так высоко, где уже нет веса?» «Я? Конечно, нет. Я ведь был свидетелем, учился своему призванию. Нужно было запомнить строки всех свидетелей для меня. А на мальчишечье развлечение времени-то не было». «Я надеялся, что вы скажете мне, что там может быть». «А, ну это другое дело, я никогда туда не забирался, но во мне память стольких верхолазов, сколько ты никогда не видел. Я старый человек, я знал отца твоего отца, а перед тем его деда. Что ж ты хочешь знать?» «Ну...» Что же он хочет узнать? Как задать вопрос, который был всего лишь ноющей болью у него в груди, и все же... «Для чего это все, свидетель? Зачем все эти уровни над нами?» А, что это ты? Во имя Джордана, сынок, я свидетель, а не ученый. Ну, я думал, я думал, вы должны знать, извините. А я знаю ответ в строках из начала». Ну, я слышал их. Послушай еще раз, все ответы там, если у тебя хватит мудрости понять их. Помогай мне, впрочем, мне, дадим возможность моему ученику проявить свои знания. Эй ты, строки изначала и следи за ритмом. Ученик облизал губы и начал. «Джордан был до прежнего начала, до всего. Были мысли одинокие его. И была до человека пустота, что безжизненно, безвидно и пуста. Породило одиночество порыв и стремление, путь решению открыв. И воздета длань Создателя была, и корабль сплотился из его тепла. Протяжение добрым полнились жильем, Был хранилищ для зерна велик объем, переходы, всходы, двери и чулан для покуда нерожденных поселян. И решил Творец, что мир уже готов к восприятию венца его трудов. Человек замыслен был венцом всего, но ключа не оказалось от него. А ведь диким без бразды и бразды он испортил бы создателя труды. И Всевышний уложение даровал, хаос в людях ограничил и сковал чтобы каждый целим маленьким служа неустанно и незримо приближал воплощение высоких дум Творца, чтоб порядок снизошел во все сердца. Джордан создал для работы экипаж и ученых направлять единый план, а судьей, так решил создатель наш, был поставлен над народом капитан. То был золотой век. Только Джордан в совершенство облачен, а у прочих совершенства ни при чем». Зависть, жадность и гордыня ищут нас, чтобы бумаг своих посеять и семена. Первым их в себе взрастил зловещий хав, проклят будь слуга гордыни и греха. Насадив сомнения ли, безверье, ли, бунт его советы злые разожгли. Кровь творенье божьих запятнала пол. Капитан в полет безвременно ушел. И пути народа проглотила тьма, и... Старик ударил мальчишку по губам тыльной стороной ладони. «Заново?» «Сначала?» «Нет, с того места, где ты ошибся». Мальчик замялся, и потом исправился. Повсеместно грех возобладал в умах, и пути народа поглотила тьма. Мальчишечий голос бубнил стих за стихом многословную, но невнятную старую-престарую историю о грехе, бунте и времени тьмы. Как, наконец... Возобладала мудрость, и тела главарей Смутьянов были отправлены в конвертер, как некоторые из Смутьянов спаслись от путешествия и породили первых мутов, как выбрали нового капитана после многих молитв и жертвоприношений. Хью неловко рзал, переступал ногами. Разумеется, ответы на его вопросы были здесь, ведь это священные строки. Но он не мог охватить их разумом. «Зачем? Что все это значит?» Неужели в жизни нет ничего, кроме еды, сна и, в конце концов, долгого путешествия? Разве Джордан не хотел, чтобы его поняли? Тогда откуда эта боль в груди, этот голод, который не проходит даже после доброй еды? Когда, поспав, Хью разговлялся, к дверям дядиной каюты подошел ординарец. «Ученый требует присутствия Хью Хойланда», — вежливо произнес он. Хью знал, что этим ученым был лейтенант Нельсон, отвечавший за духовное и физическое благополучие того сектора корабля, где находилась и родная деревня Хью. Он проглотил остатки завтрака и поспешил за посыльным. «Кадет Хойланд!» Объявили о его прибытии. Ученый поднял глаза от своего завтрака и сказал, «А, да-да-да, заходи, мой мальчик, садись. Ты уже ел?» Хью признался, что ел, но глаза его с интересом возвращались к странному фрукту на тарелке старшего. Нельсон проследил его взгляд. Попробуйте фиги, новая мутация их принесли с дальней стороны. Давай, давай, давай, мужчина в твоем возрасте всегда найдет место для пары лишних кусочков». Хью застенчиво принял приглашение. Никогда раньше он не ел в присутствии ученого. Старец откинулся на стул и вытер пальца рубашку, расправил бороду и сказал... «Я не видел тебя в последнее время, сынок. расскажи ко мне, чем ты занимаешься?» Прежде чем Хью успел ответить, он продолжал. «Нет, не говори мне, я сам скажу. Во-первых, ты ходил в экспедиции, исследовал запретные зоны корабля, не так ли?» Он смотрел молодому человеку прямо в глаза. Хью судорожно размышлял, что же сказать в ответ. Но ему снова не дали ответить. «Ладно, я это знаю, и ты знаешь, что я знаю. Я не слишком сержусь» но этот факт заставил меня задуматься, что пришло время решать, что ты будешь делать в жизни. У тебя есть какие-нибудь планы? Ну, никаких определенных планов, сэр. Как насчет той девчонки, адрес Бакстер? Собираешься жениться на ней? Ну, я... я не знаю, сэр. Я бы, наверное, хотел, и ее отец, наверное, согласен, Вот только... только что? Ну, он хочет, чтобы я работал на его ферме. «Наверное, это хорошая идея. Его ферма плюс дело моего дяди — это было бы порядочное состояние». «Но ты не уверен, что это хорошая идея?» «Ну, я не знаю». «Именно. Тебе это не по душе. У меня есть другие планы». «Скажи, ты когда-нибудь задумывался, почему я учил тебя читать и писать?» «Ну, конечно, задумывался. Но ты держал это при себе, это хорошо». «А теперь слушай. Я наблюдал за тобой с тех пор, как ты был ребенком». У тебя больше воображения, чем у остальных, больше любопытства, больше энергии. И ты прирожденный лидер. Еще младенцем ты отличался от других. У тебя была слишком крупная голова, и кое-кто на твоем первом осмотре проголосовал за то, чтобы сразу спустить тебя в конвертер. Но я их отговорил. Я хотел посмотреть, что из тебя выйдет. Крестьянская жизнь не для таких, как ты. Ты должен быть ученым». Старик замолчал и стал разглядывать его лицо. Хью был так смущен, что потерял дар речи. Нельсон продолжал. «Да-да, действительно, для человека с твоим темпераментом есть только два выхода. Стать одним из блюстителей порядка или отправиться в конвертер». «А вы хотите сказать, что у меня нет выбора?» «Если прямо, туда. Оставлять в экипаже блестящие умы значит плодить ересь. Мы не можем пойти на это». Однажды это произошло, и род человеческий оказался на грани уничтожения. Ты блеснул исключительными способностями, теперь тебе пристало научиться мыслить правильно, прикоснуться к тайнам, стать охраняющей силой, а не очагом скверной источником забот. Вновь появился ординариц, отягощенный поклажей, свалил ее на палубу, Хью взглянул и выпалил. «Ой, это же... это же мои вещи». «Ну, конечно», — признал Нельсон. Я послал за ними, теперь ты будешь жить здесь. Позже мы начнем заниматься, если ты не передумал. О, конечно, нет, сэр. Думаю, нет. Должен признаться, я немного растерян. Видимо, видно, вы не хотите, чтобы я женился. А это...» — безразлично хмыкнул Нельсон. «Женись, если хочешь, теперь ее отец не посмеет возразить. Но помяни мое слово, она тебе быстро надоест». Хью Хойланд... Жадно пожирал древние книги, которые наставник разрешил ему прочесть. И на многие-многие циклы сна лишился желания слазить наверх, да и вообще выползать из каюты Нельсона. Неоднократно он чувствовал, что напал на след разгадки тайны. Тайны пока еще не не оформленной даже в виде вопроса. Но только еще больше запутывался. Постичь мудрость ученых оказалось сложнее, чем он думал. Однажды, когда он размышлял над странными и запутанными характерами древних и пытался разобраться в их причудливой риторике и незнакомой терминологии, Нельсон зашел в тесную квартирку и отечески положил руку ему на плечо и спросил. «Ну, как дела, сынок?» «Ну, вполне нормально, сэр, мне кажется», — ответил Хью, откладывая книгу в сторону. «Кое-что мне не совсем понятно. Совсем непонятно, честно говоря». «Этого следовало ожидать», — спокойно произнес старик. «Я оставил себя для начала побороться самому, чтобы ты увидел ловушки, в которые может попасть неискушенный ум, если не получит поддержки. Многие из этих вещей невозможно понять без обучения». «Что это у тебя?» Он поднял книгу и взглянул на обложку. «Основы современной физики, вот как. Это одна из самых ценных священных книг» но не посвященному в ней не разобраться без посторонней помощи. Первое, что ты должен понять, мой мальчик, это то, что наши предки при всем их духовном совершенстве смотрели на мир иначе, чем мы. Они были неисправимыми романтиками, а не практиками, как мы, истины, которые они передали нам, хоть и остаются, несомненно, верными, часто переданы языком аллегорий. Например, ты дошел до закона гравитации. Да, я читал об этом. «Понял ли ты его?» «Нет, я вижу, что нет». «Ну...» — сказал Хью, оправдываясь. «Кажется, он не значит ничего, и он вообще глупо звучит, если можно так выразиться». «Вот-вот!» «Это превосходная иллюстрация к тому, что я сказал. Ты понимал его в буквальном смысле, как законы, управляющие действием электрических аппаратов, которые можно найти в этой же книге. Два тела притягивают друг друга...» прямо пропорционально их массе и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Похоже на формулировку обычного физического закона, не так ли? И все же ничего подобного. Таким поэтическим способом предки выразили влечение, которым движет любовь. Тела здесь это человеческие существа, масса это их способность к любви. Молодые в большей мере наделены этой способностью, чем старики. Соединяясь, они влюбляются, но разделенные быстро остывают. С глаз долой, сердце вон. Очень просто. А ты искал здесь какой-то глубокий смысл. Хью улыбнулся. «О, мне не пришло это в голову. Теперь я понимаю, что еще многого не понять без вашей помощи». «Что-то еще беспокоит тебя?» «О, да, множество вещей, хотя сейчас я, наверное, не вспомню всего. Да, вот еще. Скажи, учитель». Можно ли мутов считать людьми? Вижу, ты наслушался досужих разговоров. Отвечу и да, и нет. Конечно, муты когда-то произошли от людей, но они больше не входят в экипаж. Теперь они не принадлежат к роду человеческому, так как приступили закон Джордана. Это обширная тема, продолжал он воодушевленно. Под вопросом даже начальное значение слова «мут». Несомненно, первыми мутами, раньше говорили «смутами», были смутьяны, избежавшие смерти в эпоху бунта. В их жилах течет кровь многих смутировавших, рожденных в темные времена. Ты, конечно, знаешь, что тогда еще не было мудрого закона искать печать греха у каждого новорожденного и возвращать в конвертер любого мутанта. И теперь еще в темных переходах и на пустынных уровнях таится множество странных и ужасных существ. Хью некоторое время размышлял об этом, а потом спросил. «А почему мутации все еще проявляются среди нас, людей?» «Это как раз легко понять. Семя греха все еще в нас. Время от времени оно прорастает. Искореняя чудовищ, мы очищаем рот человеческий и тем самым приближаемся к исполнению плана Джордана, к концу путешествия, к нашему горнему чертогу, далекому Центавру». Хойланд снова нахмурился. «Есть еще кое-что, что я не понимаю. Многие древние письмена говорят о путешествии как о реальном движении. перемещении куда-то, как будто корабль — это что-то вроде тележки. Как это может быть?» Нельсон заулыбался. «В самом деле, как? Как может двигаться то, что само есть вместилище всего, что движется?» «Ответ, конечно, прост. Ты снова спутал аллегорию с обыденным». Разумеется, сущий корабль недвижим в физическом смысле. Как может перемещаться вселенная? Тем не менее, он движется в духовном смысле. С каждым праведным деянием мы приближаемся к завершению божественного плана Джордана. Хью кивнул. Да, кажется, я понимаю. Конечно, Джордан мог бы создать мир в любом ином виде, а не в виде корабля, если бы это соответствовало его замыслу. В прежние времена, когда человечество было моложе и поэтичнее, святые отцы устраивали целые состязания, измышляя миры, которые мог бы создать Джордан. Одна из школ породила целую мифологию о странном мире, где все вверх дном. Там бесконечные пустые просторы, где блещут булавочными уколами редкие точки света и витают бестелесные мифические монстры. Они называли это миром небесным или небесами, как бы противопоставляя его суровой реальности корабля. Надо думать, они неустанно пытались мыслью постичь корабль и измышляли всякие нюансы, пытаясь его осмыслить. Думаю, они трудились к вячеславе Джордана, и кто скажет, как бы он рассудил их грезы. Но мы живем в иное время, и у нас более серьезные задачи. Хью не интересовался астрономией. Даже его девственный разум понимал, что это учение чересчур абстрактно и оторвано от жизни. Он обратился к более насущным проблемам. «А вот если муты — это семена зла, почему же нам не избавиться от них? Не будет ли это деянием, приближающим исполнение плана?» Старик помедлил немного, прежде чем ответить. «Справедливый вопрос и заслуживает прямого ответа. Поскольку ты будешь ученым, тебе необходимо знать ответ» сути сам. Корабль может обеспечить лишь ограниченное количество членов экипажа. Если мы будем неограниченно плодиться, наступит момент, когда на всех не хватит доброй еды. Разве не лучше, если некоторые из нас погибнут в стычках с мутами, нежели станут убивать друг друга из-за пищи? Пути Джордана неисповедимы. Даже мутам отведено место в его плане. Это звучало разумно. Но зерно сомнения осталось. Однако, когда Хью был переведен на активную работу в качестве младшего ученого по обслуживанию функций корабля, он узнал, что есть и другие мнения. По обычаю, некоторое время он обслуживал конвертер. Работа была необременительной. В основном ему приходилось проверять отходы, доставляемые носильщиками из разных деревень, вести учет их вклада и следить, чтобы металл, годный для переработки, не попадал в бункер первой ступени но именно там он познакомился с Биллом эрцем помощником главного инженера. Он был чуть постарше Хью. С ним он обсуждал все, что узнал от Нельсона, и был обескуражен позицией эрца «Да подумай своей головой, малыш!» — говорил Эрц. «Это реальная работа для реальных мужчин. Забудь ты эту романтическую чепуху, план Джордана. Эта ерунда нужна для того, чтобы держать в узде крестьян. Но ты-то на это не покупайся!» Никакого плана нету, есть только наши собственные насущные планы. На корабле должен быть свет, тепло, энергия для гидропоники и приготовление пищи. Экипаж не может обойтись без этого, поэтому мы — главные в экипаже. Что же до мягкотелой терпимости к мутам, то скоро ты увидишь кое-какие перемены. Держи язык за зубами и держись с нас». Хью смекнул, что ему следует присмотреться к группе молодых ученых. Они создали свою сплоченную организацию и были практичными, трезвомыслящими людьми, работавшими, как они это понимали, на благо всего корабля. Сплоченность их держалась на том, что новичок, не разделявший взглядов, заканчивал плохо. Либо он переставал соответствовать званию и снова мигом оказывался среди крестьян, либо чаще с ним происходил несчастный случай, и он отправлялся в конвертер. И Хойлотт начинал понимать, что они правы. Они реалисты. Корабль есть корабль, это факт, не требующий объяснений. Что касается Джордана, кто его видел, кто с ним говорил? Что значит его туманный план? Цель жизни — жизнь. Человек рождается, проживает жизнь, потом отправляется в конвертер. Это было так просто, и в этом не было никакой загадки, никакого возвышенного путешествия, никакого центавра. Эти романтические истории просто... Отрыжка детства человечества, когда люди еще не приобрели понимания и смелости смотреть в лицо фактам. Он перестал забивать голову астрономией и мистической физикой, и всей остальной мифологией, перед которой его научили переклоняться. Ему по-прежнему нравились строки изначала и все эти старинные рассказы о Земле. Кстати, что за Земля такая? Хав бы ее побрал. Но теперь он понимал, что воспринимать их серьезно могут только дети и полные олухи. К тому же он был очень занят. Молодежь, формально подчиняясь власти старших, лелеяла и собственные планы. На первом месте стояло планомерное уничтожение мутов. Кроме того, хотя их намерения были еще не окончательно определены, они предполагали начать полное использование ресурсов корабля, включая верхние уровни. Молодые люди могли осуществлять свои планы, не вступая в открытую конфронтацию со старшими, просто потому что старшим ученым было наплевать на обыденные проблемы корабля. Нынешний капитан так растолстел, что редко показывался из своей каюты. Его помощник из молодых присматривал за делами вместо него. Хойланд никогда не видел главного инженера, за исключением одной встречи на литургии по освещению посадочных модулей. Проект истребления мутов, между тем, требовал тщательной разведки верхних уровней, которые проводились на систематической основе. Однажды, во время такой вылазки, Хью Хойланд снова угодил в засаду мутов. Этот мут владел прощой лучше предыдущего. Напарники Хойланда, уступив силе, ретировались, оставив его умирать. Джо Джим Грегори играл сам собой в шашки. Были времена, когда он играл и в карты, но Джо, правая голова, начал подозревать Джима, левую голову, в шулерстве. Они долго ссорились, а потом бросили это дело, потому что еще в самом начале своего совместного пути поняли, что две головы на одних плечах должны все-таки как-то уживаться. Шашки их устраивали. Оба видели доску, что исключало споры. Громкий металлический стук в дверь каюты прервал игру. Джо Джим вытащил из ножен свой метательный нож и прихватил его поудобнее. «Заходи», — рявкнул Джим. Дверь открылась и, стучавший спиной вперед, вошел в комнату. Все знали, что это единственный безопасный способ входить к Джо Джиму. Вошедший был крепко сбитый и мощный детина, но не более полутора метров ростом. Он нес на плече, придерживая руку и обмякшее тело. Джо Джим вернул нож в ножны. «Клади его, бобу, велел Джим. «И дверь закрой». Добавил Джо. Ну, что, притащил. Это оказался молодой человек, похоже, мертвый, хотя ран на нем не было. Боба погладил его по бедру. Съедим? с надеждой спросил он. Слюна сползла из его приоткрытого рта. Возможно, уклонился Джим. Ты убил его? Боба потряс своей несоразмерно маленькой головой. Молодец, Бобо, одобрил Джо. Куда ты ему попал? Боба попал ему туда. Микроцефал ткнул безжизненное тело толстым большим пальцем между пупком и грудиной. «Хороший выстрел!» — одобрил Джо. «Не хуже, чем мы могли бы ударить ножом». «Бобо, хороший выстрел!» — радостно согласился карлик. «Хочешь посмотреть?» Он с готовностью вытащил прощу. «Заткнись!» — беззлобно сказал Джо. «Нет, мы не хотим смотреть». Мы хотим, чтобы он заговорил». «Бобо исправить», — согласился коротышкой, приступил к делу с простодушной жестокостью. Джо Джим оттолкнул его и применил другие методы, болезненные, но значительно менее радикальные, чем методы карлика. Молодой человек вздрогнул и открыл глаза. «Съедим?» — повторил Бобо. «Нет», — сказал Джо. «Когда ты последний раз ел?» — спросил Джим. Бобо затряс головой и стал тереть живот, изображая, что это было очень-очень давно. Джо Джим подошел к шкафчику и вытащил кусок мяса. Джим понюхал, а Джо сморщил нос и отвернулся. Джо Джим бросил мясо Бобу, который с восторгом поймал его на лету. «А теперь убирайся», — приказал Джим. Бобу рысью метнулся прочь, закрыв за собой дверь. Джо Джим повернулся к пленному и слегка пнул его. «Говори», — сказал Джим, — «кто ты хав тебя раздери». Молодой человек затрясся, схватился за голову, а потом, казалось, пришел в себя, потому что вскочил на ноги, двигаясь неуклюже из-за малого веса на этом уровне, и потянулся за своим ножом. Ножа на поясе не было. Джо Джим вытащил свой нож и стал поигрывать им. «Веди себя хорошо, и тебя не тронут. Как тебя зовут?» Молодой человек облизал губы, глаза его обшаривали комнату. «Ну говори же!» — потребовал Джо. «Да чего с ним возиться?» спросил Джим. «Я бы сказал, он только на мясо годен, лучше позовем Боба назад». «Некуда спешить», ответил Джо. «Я хочу поговорить с этим. Как тебя зовут?» Пленник снова взглянул на нож и пробормотал. «Хью Хойланд». «Это нам ни о чем не говорит», — заметил Джим. «Кем ты работаешь? Из какой ты деревни? И что ты делал в стране мутов?» Но на этот раз Хойланд угрюмо молчал. Даже от укола ножом под ребра он только закусил губу. «Ерунда все это», — сказал Джо. «Он просто тупой крестьянин. Брось его». «Прикончим». «Нет, не сейчас. Пусть посидит в заперти». Джо Джим отпер крохотный закуток и, поигрывая ножом, загнал туда Хью. Потом запер дверь и вернулся к игре. «Твой ход, Джим». Каюта, где оказался Хью, была погружена в темноту. Мало-помалу он убедился, передвигаясь на ощупь, что кроме гладких стальных стен и прочно-надежно запертой двери, внутри нету ничего. Тогда он лег на пол и предался бесплодным размышлениям. Времени для раздумий у него было более чем достаточно. Не один раз он погружался в сон и просыпался. Наконец, его совсем измучил голод и еще сильнее хотел испить. Когда Джо Джим вспомнил о пленнике и открыл дверь темницы, он не сразу увидел Хойланда. Много раз тот планировал, что сделает, когда дверь откроется, и у него появится шанс. Но когда это случилось, он был слаб и почти без сознания. Джо Джим выволок его наружу. От бесцеремонного обращения Хью немного пришел в чувство. Он сел и огляделся. «Ну что, готов говорить?» — спросил Джим. Хойланд открыл рот, но не смог произнести ни звука. «Ты что, не видишь, что он пересох и не может слова сказать?» — бросил Джо близнецу. Потом обратился к Хью. «Пить дадим, говорить будешь?» Хойланд сначала не понял, а потом энергично закивал. Через минуту Джо Джим вернулся с кружкой воды. Хью жадно напился, пометил и, похоже, снова потерял сознание. Джо Джим отобрал у него кружку. «Пока достаточно», — сказал Джо. «Расскажи нам о себе». Хью рассказал все. Во всех подробностях. С небольшими понуканиями. Участь раба Хью воспринял без особого сопротивления и душевного волнения. Слово раб не входило в его словарный запас, но такое положение было для него обыденным. Всегда были те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Иной ситуации иного типа социальной организации он не мог себе представить. Такова жизнь. Хотя, естественно, он думал о побеге. Но только думал, и это было все, что ему удалось. Джо Джим догадался о его мыслях и заговорил без обиняков. Начал Джо Парень, не затевай ерунды. Без ножа ты трех уровней здесь не пройдешь. Даже если сопрешь у меня нож, все равно не доберешься до уровней с большим весом. Кроме того, есть еще боба Хью чуть помедлил и переспросил Боба? Джим ухмыльнулся и ответил Мы сказали Боба, что он сможет съесть тебя, если ты высунешь голову из каюты без нас. Теперь он спит за дверью и проводит там большую часть времени. «Это совершенно справедливо», — вставил Джо. «Он был очень разочарован, когда мы решили приберечь тебя». «Слушай», — предложил Джим, поворачиваясь к брату. «А как насчет поразвлечься?» Он снова посмотрел на Хью. «Умеешь бросать нож?» «Ну, конечно», — ответил Хью. «Посмотрим, держи». Джо Джим протянул ему их нож. Хью взял, покачал его в руке, проверяя балансировку. «Бросай-ка туда». На дальней стене комнаты напротив любимого стула Джо Джима висела пластиковая мишень, на которой он оттачивал свое мастерство. Хью прицелился и быстрым, незаметным глазу движением метнул нож. Экономичный бросок из-под руки, большой палец на лезвие, остальные вместе. Нож закачался почти в центре мишени, в той измочаленной области, которая свидетельствовала о достижениях Джо Джима. «Молодец!» — одобрил Джо. «Как ты думаешь, Джим?» «Дадим ему нож и посмотрим, как далеко он сможет уйти». «Нет», — сказал Джо. «Я не согласен». «Почему?» «Если выиграет Боба, мы лишимся слуги. Если выиграет Хью, мы лишимся обоих. Это расточительство». «Ну, если ты так настаиваешь». «Да, Хью, принеси нож». «Хью принес». Ему и в голову не пришло направить оружие в сторону Джо Джима. Хозяин есть хозяин. Слуга не мог напасть на хозяина, и не потому, что это отвратительно с точки зрения морали. Сама идея была настолько немыслима, что Хью это даже не пришло в голову. Хью ожидал, что Джо Джима впечатлит его ученость, но вышло по-другому. Джо Джим, особенно Джим, обожал спорить. Очень скоро они выжили все из Хью и отбросили его за ненадобностью, фигурально выражаясь. Хойланд почувствовал себя униженным. В конце концов, разве он не ученый? Разве он не умеет читать и писать? «Заткнись», — сказал Джим. «Читать это проще простого. Я умел читать, когда твой папаша еще не родился. Думаешь, ты первый ученый у нас в услужении?» Ученый? а? Толпа недоумков!» В попытке восстановить свое интеллектуальное достоинство Хью изложил теории молодых ученых, строго следующие фактам, неукоснительно реалистичные, отвергающие любую религиозную интерпретацию и рассматривающие корабль, как он есть. Хью искренне ожидал, что Джо Джим поддержит такую точку зрения. Казалось, это совпадало с его или их характером. Оба расхохотались ему в лицо. «В самом деле», — допытывался Джим, когда перестал смеяться. Неужели вы, молодые олухи, настолько глупы? Да вы еще хуже, чем ваши старики. Но вы же сами говорили, — обиженно запротестовал Хью, — что все общепринятые религиозные представления — это чушь. Так и мои друзья думают, они хотят выкинуть весь этот старый хлам. Джо начал отвечать, но Джим перебил. Да что с ним возиться, Джо, он безнадежен. Вовсе нет, мне нравится беседовать. Он первый, не знаю, за сколько времени, с кем я могу поговорить. «В общем, я хочу посмотреть, голова у него на плечах или только место, откуда уши растут». «Ладно», — согласился Джим. «Только давайте потише, хочу вздремнуть». Левая голова закрыла глаза и вскоре захрапела. Джо и Хью продолжали беседовать шепотом. «У вас, молодых», — сказал Джо, — «проблема в том, что когда вы не можете понять что-то сходу, вы считаете, что этого попросту нету. У стариков наоборот». Все, чего они не понимают, они истолковывают, а потом считают, что все поняли. Никто из вас не попытался прочесть простейшие слова так, как они написаны, а потом просто понять их. Нет-нет, вы все шибко умные. Если непонятно сразу, значит, тут какой-то другой смысл. Что вы имеете в виду?» С подозрением спросил Хью. «Ну вот, к примеру, возьмем путешествие. Что это значит?» «Ну, по-моему, это ничего не значит, просто чушь». Сказочка для крестьян. А каково общепринятое значение? Ну, это... Куда ты попадаешь после смерти, или, скорее, посмертное бытие? Ты совершаешь путешествие к Центавру. А что такое Центавр? Это... Заметьте, я излагаю догмы. Сам я в эту чушь не верю. Место в конце путешествия, где все счастливы и где всегда добрая еда. Джо расхохотался. Джим перестал храпеть, приоткрыл один глаз буркнул что-то и снова заснул. «Вот об этом я и говорю», — прошептал Джо еще тише. «Ты не думаешь своей головой. Тебе никогда не приходило в голову, что путешествие — это именно то, что написано в древних книгах, что корабль и весь экипаж в самом деле движутся куда-то». Хойланд подумал. «Ну, это несерьезно, да и физически невозможно. Корабль не может двигаться куда-то, он уже везде». Можно путешествовать по кораблю, но совершить путешествие можно лишь в духовном смысле, если там вообще есть какой-то смысл. Джо возвал к Джордану. «Послушай ты, напряги свою дубовую голову. Вообрази место во много раз больше корабля. Корабль внутри, он движется, понял?» Хью попытался. Потом еще раз попытался, потом затряс головой. «Но это же бессмысленно», — сказал он. Ничто не может быть больше корабля. Ни для чего другого просто нет места. Да хав тебя побери, слушай. Это место снаружи корабля, понял? За последним уровнем в любом направлении там пустота, просек. Но за последним уровнем ничего нету, поэтому он и последний. Так, возьми-ка нож и проделай дырку в полу последнего уровня. Что там будет? Но это ж невозможно, пол-то твердый. «Ну, представь, что ты все-таки смог сделать дырочку. Что там будет? Представь себе!» Хью закрыл глаза и попытался представить, как он вертит дырочку в полу последнего уровня, как будто пол мягкий, словно сыр. И перед ним забрежило понимание каких-то возможностей, возможностей, выворачивающих душу наизнанку. Он будто падал, падал в дыру, которую сделал сам и под которой не было никаких уровней. Он очень быстро открыл глаза. «Это ужасно!» — еле выговорил он. «Я в это не верю!» Джорджем поднялся. «Я заставлю тебя в это поверить!» — мрачно сказал он. «Даже если для этого придется свернуть тебе шею!» Он шагнул к двери в коридор и открыл ее. «Бобо!» — крикнул он. «Бобо!» Джим вздрогнул и поднял голову. «Что за дела? Что у вас происходит?» «Сводим Хью к невесомости». «Зачем?» «Чтобы вдолбить немного ума в его тупую башку». «В другой раз». «Нет, я хочу прямо сейчас». «Ладно, ладно, не трясись. Все равно я уже проснулся». Джо Джим Грегори обладал или обладали мозгами почти столь же уникальными, как и телом. Он стал бы лидером в любом случае, Среди мутов само собой разумелось, что он имеет право третировать, командовать и заставлять служить себе. Будь у него жажда власти, он вполне мог бы поднять мутов на борьбу и завоевал бы корабль вместе со всем экипажем. Но у него не было таких устремлений. По натуре он был интеллектуалом, сторонним наблюдателем, зрителем. Его интересовали вопросы, как и почему, но его воля к действию была направлена только на обеспечение собственного удобства и комфорта. Если бы он родился двумя нормальными близнецами в экипаже, то, вероятно, стал бы ученым. Самый простой и удобный способ обеспечить себя и мирно развлекался бы беседами и управленческой деятельностью. Ныне же ему не хватало компаньона для умственных упражнений, и он бездельничал, читая и перечитывая книги, наворованные его приспешниками. Прочитанное обсуждалось обеими половинами его двойственной личности. Постепенно они выработали достаточно последовательную точку зрения на историю и физический мир, за одним исключением. Они не понимали, что такое художественный вымысел, и принимали за чистую монету романы, попавшие в их руки, так же, как учебники и справочники. И именно это чтение привело их к полному расхождению во мнениях. Джим считал величайшим из людей Алана Квоттермейна. Джо отдавал пальму первенства Джону Генри. Оба они чрезвычайно любили поэзию. Киплинга они могли цитировать страницами, и почти так же им нравился Райслинг — слепой певец космических дорог. Пятясь вошел Боба, Джо Джим ткнул пальцем Фью. «Гляди», — сказал Джо. «Он выйдет». «Сейчас», — радостно спросил Боба, ухмыляясь и пуская слюну. «Тебя бы только брюхо набить», — ответил Джо, постучав Боба по макушке. «Нет, ты его не ешь». Ты да и он кровные братья, понял?» «Не есть его?» «Нет». «Защищай его, он будет защищать тебя». «Хорошо». Он обреченно кивнул своей крошечной головой, признавая неизбежное. «Кровные братья, Боба знает». «Хорошо, теперь пойдем туда, где все летает». «Ты пойдешь впереди, охраняй». Они двинулись. Карлик шел впереди, высматривая опасность, за ним шел Хью, а Джо Джим прикрывал тылы, причем Джо смотрел вперед, а Джим назад, повернув голову через плечо. Они взбирались все выше и выше. С каждым пройденным уровнем вес незаметно уменьшался. Наконец, они достигли уровня, дальше которого идти было невозможно. Люки закончились. Палуба чуть заметно загибалась вверх, словно намекая, что мир имеет форму гигантского цилиндра. Но над головой, закрывая обзор, простиралась такая же искривленная металлическая поверхность, и неясно было, действительно ли палуба изгибается дальше. Здесь не было привычных переборок. Окружая путников, повсюду ровными рядами от палубы до потолка поднимались опоры, такие огромные и основательные, что создавали впечатление чрезмерной избыточной силы, удерживающей потолок. Вес почти не ощущался. Если стоять неподвижно, ничтожный остаток веса заставлял тело чуть заметно дрейфовать вниз, к полу. Однако большой разницы между низом и верхом здесь не было. Хью это не понравилось. Его поташнивало, зато Боб, казалось, был в восторге, не испытывал никаких затруднений. Он плыл по воздуху, как неуклюжая рыба, отталкиваясь от опор паломного настила и потолка. Джо Джим следовал параллельно общей оси внутреннего и внешнего цилиндров по проходу, образованному опорами. Вдоль прохода располагались поручни, и он передвигался по ним, как паук по паутине. Он набрал приличную скорость, и Хью с трудом поспевал за ним. Мало-помалу освоившись, он стал двигаться длинными скользящими шагами, иногда отталкиваясь рукой или ногой. Он не мог бы сказать, сколько они прошли, подозревал, что несколько миль, но не был в этом уверен. В конце прохода они остановились путь преграждала сплошная переборка простирающаяся вправо и влево джо джим двинулся вдоль нее вправо что то высматривая наконец он нашел то что искал закрытую дверь в рост человека разглядеть ее можно было только благодаря тоненькой щели по контуру и причудливому геометрическому орнаменту на поверхности джо джим осмотрел ее и почесал правую голову головы немного пошептались потом джо джим поднял руку нет сказал джим как нет удивился джо они снова пошептались джо кивнул и они опять подняли руку он провел рукой вдоль линии рисунка на двери держа указательный палец с дюймах в четырех от поверхности движение было незамысловатым но смысл жеста оставался непонятным затем положил ладонь на прилегающую переборку потом оттолкнулся и замер поодаль через мгновение раздался мягкий почти неслышный шипящий звук Дверь дрогнула, отошла дюймов на шесть и остановилась. Джо Джим, казалось, был озадачен. Он осторожно просунул руки в образовавшуюся щель и потянул. Ничего не произошло. Тогда он позвал Боба. «Открой». Боба, нахмырившись так, что узкий лоб почти весь ушел в морщины, осмотрел дверь. Потом уперся ногами в переборку, ухватившись одной рукой за дверь, чтобы не отлететь в сторону перехватился, вцепившись обеими руками, в край двери попрочнее расставил ноги, навалился на дверь и напрягся. Он затаил дыхание, загнув спину, в грудные мышцы, обливаясь потом. На шее выступили жилы, голова ушла в плечи. Хью слышал, как хрустят его суставы. Он подумал, что карлик может лопнуть от натуги, отступиться у него не хватит мозгов. Однако дверь неожиданно подалась и отлетела вместе с полоской металлического крепления. Она выскользнула из рук Боба и села на пружиненных ног, отбросила его прочь от переборки. Он пролетел вдоль по проходу, пытаясь ухватиться за поручень. Но уже через минуту он снова оказался у двери, неловко переворачиваясь в воздухе и массируя ушибленную лодыжку. Джо Джим вошел внутрь, Хью держался за его спиной. «Что это за место?» — требовательно спросил Хью, у которого любопытство перевысило почтительность к хозяину. «Главная рубка». Ответил Джо. «Главная рубка. Самое священное и запретное место на корабле. Само ее местоположение было давно забыто. Молодые ученые считали, что такого места вовсе не существует. Старшие расходились во мнениях от фундаменталистской догматики до мистических толкований. Хью считал себя человеком просвещенным, но все же название напугало его. «Рубка. По слухам, здесь обитает дух самого Джордана». Он остановился. Джо Джим тоже остановился, и Хью отвел глаза. «Пошли, ну в чем дело?» «Ну, ведь это...» «Ну, говори». «Но это место, дух Джордана...» «Ну же, во имя Джордана...» запротестовал Джо, постепенно раздражаясь. «А мне казалось, что вы говорили, молодые олухи, вообще не верите в Джордана». «Да, но ведь... но, но это ведь...» «Хватит, пошли, а не то я на тебя бобу напущу». Он повернулся, Хью неохотно последовал за ним, словно взбирался на эшафот. Они протиснулись через проход, ширины которого хватало, чтобы идти плечом к плечу. Проход повернул на 90 градусов по широкой главной дуге и вывел прямо в рубку. Хью, исполненный страха и любопытства, выглянул из-за широкого плеча Джо Джима. Он увидел хорошо освещенную огромную комнату, добрых 60 метров в диаметре. Комната сфер оказалась изнанкой гигантского глобуса. Поверхность стен была гладкой и серебристой. В центре сферы Хью увидел скопище приборов, занимающих метров пять поперечники. Для его неопытного взгляда они были совершенно непонятны. Он не мог бы даже описать их, однако заметил, что они свободно висят в воздухе, ничем, по-видимому, не поддерживаемые. От конца прохода к приборам в центре сферы тянулась металлическая решетчатая труба, такой же ширины, что и проход. Джо Джим обернулся к Бобу и велел ему стоять на месте, сам же вошел в трубу. Вместе с Хью они двигались по трубе, перебирая прутья и решетки. Наконец, они добрались до приборов. Вблизи детали оборудования стали виднее, но оставались такими же непонятными, и Хью взглянул на внутреннюю поверхность сферы, которая их окружала. Это оказалось ошибкой. Поверхность была ровной, серебристо-белой и не имела перспективы. Невозможно было понять, находится ли она в сотне метров, в тысячи или за много-много миль. Хью никогда не видел высоты больше двух палуб и открытого пространства шире деревни. Его охватила паника, неудержимый страх, тем более что он и сам не понимал, чего боится. Дух давно забытых первобытных предков проснулся в нем, и он замер в древнем примитивном страхе падения. Он схватился одной рукой за панель управления, другой за Джо Джима. Джо Джим ударил его тыльной стороной ладони по лицу. «Да что с тобой?» — прикрикнул Джим. «Я не знаю». Хью, наконец, смог отвести взгляд. «Не знаю, но мне здесь не нравится. Пойдемте отсюда». Джим посмотрел на Джо, выразительно подняв бровь, и с отвращением произнес. «Ну вот и все. Этот слабак никогда не поймет, что ты ему толкуешь». «Да ладно, все в порядке», — отмахнулся Джо. «Хью, залезай-ка в кресло, вот в это». Тем временем Хью поглядел на трубу, по которой они добрались до панели управления, и проследил взглядом всю ее длину до самого входа. Сфера вдруг съежилась до своих нормальных размеров, и приступ паники почти прошел. И хотя его все еще трясло, он сумел выполнить приказ. Центр управления был жесткой конструкцией с кресел, в которых должны были находиться операторы, и контрольные панели расположены почти на уровне коленей, так, чтобы она была перед глазами, но не закрывала обзора. Кресла имели высокие подлокотники со встроенными в них органами управления для вахтенных офицеров, но об этом Хью еще не знал. Он проскользнул под приборной панелью на кресло, удобно откинулся в нем, наслаждаясь его прочностью и неподвижностью. Он устроился полулежа, и ногам и голове было удобно. Перед Джо Джимом на панели что-то происходило. Хью заметил это краем глаза и повернулся посмотреть. В верхней части приборной доски мерцали красные буквы. «Второй астронавигатор готов!» Что означает «второй астронавигатор»? Хью об этом не имел ни малейшего понятия, и тут он заметил прямо перед собой надпись. «Второй астронавигатор». Хью понял, что речь идет о нем, точнее, о человеке, который должен сидеть на этом месте. Он почувствовал неловкость, словно второй астронавигатор мог войти и обнаружить, что его место занято, но выбросил эти мысли из головы. Это казалось все же маловероятным. И все же, что такое второй астронавигатор? Буквы на панели Джо Джима пропали, слева загорелась красная точка. Джо Джим потрогал что-то правой рукой, панель отозвалась. Ускорение ноль. Главный двигатель. Последние слова моргнули несколько раз и сменились надписью. «Не отвечает». Эта надпись тоже исчезла, с правого края появилась зеленая точка. «Приготовься», — сказал Джо, глядя на Хью. «Сейчас погаснет свет». «Вы ведь не выключите его?» — испугался тот. «Нет. Его выключишь ты. Посмотри, там рядом с твоей левой рукой, видишь, маленькие белые огоньки». Хью посмотрел и обнаружил, что в подлокотнике светятся восемь маленьких ярких огоньков, расположенных двумя группами одна на другой. «Каждая лампочка управляет освещением в своем квадранте», — объяснил Джо. «Закрой их ладонью, и свет погаснет. Давай-ка попробуй». С опаской, но сгорая любопытства, Хью выполнил указание. Он положил на крошечные лампочки ладони и стал ждать. Серебристая сфера сделалась тускло-свинцовой, потом еще больше потемнела, и они оказались во мраке, нарушаемом лишь слабым мерцанием приборов. Хью ощутил волнение и восторг. Он убрал ладонь. Сфера осталась темной, а восемь огоньков засветились голубым. «А теперь», — проговорил Джо, — «я покажу тебе звезды». В темноте рука Джо Джима скользнула по другой группе из восьми лампочек. О, миг сотворения мира! Со стен стеллариума, точнейшим образом воспроизведенные, светя так же ровно и безмятежно, как их прототипы в черных глубинах космоса, на них смотрели звезды. Как драгоценные самоцветы, разбросанные с небрежной щедростью по искусственному небу, перед ним лежали бесчисленные солнца. Перед ним, над ним, под ним, за ним, вокруг него. Он висел в одиночестве посреди звездной вселенной. «Ох!» — невольно выдохнул он. Хью так стиснул подлокотники, что чуть не сломал ногти, но не замечал этого. Он больше не боялся. В его душе оставалось место лишь для одного чувства. Жизнь корабля, суровая и будничная, не оставляла места прекрасному. Впервые в жизни он испытал невыносимый экстаз от безупречной красоты. Это потрясло его до боли, словно первый трепет сексуального чувства. Лишь через некоторое время Хью настолько оправился от шока и последовавшего за ним оцепенения, чтобы заметить сардоническую ухмылку Джима и сухой смешок Джо. Хватит? спросил Джо. Не дожидаясь ответа, Джо Джим включил свет с помощью панели на своем левом подлокотнике. Хью вздохнул. У него болело в груди, а сердце тяжело стучало. Он вдруг осознал, что все это время не дышал. Ну, умник! спросил Джо, теперь ты убедился? Хью снова вздохнул, сам не зная почему. Когда вновь зажегся свет, он опять почувствовал себя в безопасности, но его охватило ощущение огромной потери. В глубине души он знал, что раз, увидев звезды, больше не сможет быть счастлив. Ему уже не заглушить этой ноющей боли в груди. Этой только что зародившейся смутной тоски по утраченному небу и звездам, хотя в простоте своей он еще не мог этого понять. «Что это было?» — спросил он. «Оно и было», — ответил Джо. «Мир, вселенная. То, о чем я пытался тебе рассказать». Хью отчаянно напряг свой невежественный ум, пытаясь осознать увиденное. «Это и есть то, что снаружи?» — спросил он. «Все эти прекрасные маленькие огоньки?» «Ну да», — сказал Джо. «Только они не маленькие. Понимаешь, они очень далеко, может, за тысячи миль отсюда». «Что?» «Да-да», — настаивал Джо, — «там снаружи много места, космос. Он огромен. Да что там? Некоторые из этих звезд могут быть размером с корабль, а то и больше». Лицо Хью, перекошенное от умственных поток, представляло собой жалкое зрелище. «Больше корабля?» — повторил он. «Но ведь... но...» — Джим нетерпеливо закивал головой. «Да что я тебе говорил?» «Теряешь время на этого балбеса, он не способен...» «Ну, полегче, Джим!» — мягко перебил Джо. «Не жди, что он побежит, еще не научившись ползать. У нас-то заняло много времени, я смутно припоминаю, что и ты когда-то не сразу поверил своим глазам». «Врешь!» — заносчиво проговорил Джим. «Это тебя нужно было долго уговаривать». «Ладно, ладно», — примирительно сказал Джо. «Мы оба не сразу поверили». Хойланд не обратил внимания на перепалку братьев. «Обычное дело, он же размышлял о вещах далеко необычных». «Джо?» — спросил он. «А что случилось с кораблем, когда мы смотрели на звезды? Мы что, смотрели прямо сквозь него?» «Не совсем», — сказал Джо. «Мы вообще-то смотрели не прямо на звезды, а как бы на их изображение, как будто... Ну, в общем, это делается с помощью зеркал. У меня есть книга об этом» но ты можешь увидеть и сами звезды». Встрял Джим, мгновенно забыв о пикировке. «Там впереди есть помещение». «Ну да», — перебил Джо. «У меня из головы вылетело капитанский мостик. Там одна стена стеклянная, можно просто посмотреть наружу». «Капитанский мостик, но...» «Да не этого капитана. Этот там никогда не был. Там написано на табличке над дверью». «А что такое мостик?» «Провалиться мне, если я знаю, просто название такое». «Вы… вы сводите меня туда?» Джо хотел было согласиться, но вмешался Джим. «В другой раз. Пошли обратно. Я проголодался». Они снова прошли сквозь трубу, разбудили Боба и проделали долгий путь назад. Прошло много времени, прежде чем Хью говорил Джо Джима снова взять его на разведку, но это время прошло не зря. Нигде Хью не видел столько книг, как у Джо Джима. Некоторые из них Ю читал и раньше, но теперь перечитывал с новым пониманием. Он непрерывно читал его разум, впитывал новые идеи, спотыкался, боролся, пытался понять. Он забывал о сне и пище, и лишь боль в желудке напоминала ему о нуждах тела. Утолив голод, он возвращался к книгам и снова читал, пока голова не начинала раскалываться, а глаза не отказывались видеть. Служить Джо Джиму оказалось довольно легко хотя он не освобождал Хью от обязанностей, но не возражал против чтения, лишь бы тот находился в пределах слышимости и откликался по первому зову. Обязанности сводились в основном к игре в шашки с одной из голов, когда вторая отказывалась. Да и это время было не совсем потеряно, потому что, играя с Джо, частенько удавалось завязать разговор о корабле, его истории, приборах и оборудовании, людях, которые его построили и управляли им поначалу, а также их истории и о Земле, этом невероятном странном месте, где люди жили не внутри, а снаружи. Хью все удивлялся, как они не падали. Он обсудил это с Джой, в конце концов получил некоторое представление о гравитации. Сердцем он так и не смог этого воспринять. Идея оказалась слишком невероятной, но как концепцию смог ее понять и использовать много позже, в своих первых попытках приблизиться к науке баллистики, искусству астронавигации и управления космическим кораблем. И это в свое время привело его к проблеме веса на самом корабле, проблеме, которая никогда раньше не волновала его. То, что чем ниже спускаешься, тем тяжелее становишься, казалось ему настолько естественным, что тут и думать было не о чем. С центробежной силой он был знаком на примере Прощи, но применить это знание ко всему кораблю, представить, что корабль вращается как прощай тем самым придает предметам вес, это было слишком сложно. В это он не мог поверить. Джо Джим еще раз водил Хью в рубку и показал то немногое, что сам знал об управлении кораблем и астронавигационных приборах. Давно забытые инженеры, нанятые фондом Джордана, спроектировали корабль, который не развалился бы от старости, даже если путешествие продлится дольше запланированных 60 лет. Они сделали свою работу лучше, чем задумывали, проектируя двигатели главной тяги и вспомогательные механизмы, в основном полностью автоматические, которые обеспечивали работу системы жизнеобеспечения корабля, разрабатывая панели управления, которые бы позволяло отказаться от автоматики, Инженеры отбросили идею движущихся частей. Все основывалось не на грубых механических движениях, а на чистой энергии, на силе электрических преобразований. Вместо кнопок, рычагов, кулачков и валов органы управления и механизмы, которые ими управлялись, были спроектированы на основе баланса между статическими полями, смещения электронных потоков, цепей, которые прервались или включались ладонью, перекрывавшей луч света. На этом уровне взаимодействия и силы трения, износа и разрушения не играли роли. Даже если бы вся команда погибла во время мятежа, корабль по-прежнему летел бы сквозь космос с горящими огнями, с чистым воздухом, с готовыми к работе двигателями. Так и случилось. Хотя вышли из строя лифты и конвейеры, Забылись их устройства и назначения, оборудование в основном продолжало обслуживать невежественный экипаж, либо спокойно дожидалось, пока кто-нибудь сможет его использовать. В строительство корабля вложено было немало гениальных идей. Поскольку он был слишком велик для сборки на Земле, его собирали по частям на орбите за Луной. Там он вращался 15 долгих лет, пока не были поставлены и решены все задачи надежности и долговечности оборудования. В процессе возникло и развилось целое направление субмолекулярной технологии. Именно поэтому, когда Хью возложил свою пытливую руку на ряд огоньков с надписью «Ускорение плюс», он получил немедленный ответ. Вспыхнула красная лампочка на верхней панели первого пилота, потом быстро замигала, и на информационной панели зажглась надпись «Главный двигатель нет вахты». «А что это значит?» — спросил он Джо Джима. «Никто не знает», — ответил Джим. «Мы проделывали то же самое в комнате управления главными двигателями», — добавил Джо. «Так как там высвечивается надпись «Рубка, нет вахты». Хью размыслил. «А что произойдет?» — продолжал допытываться он. «Если на всех постах будут люди, а я закрою эти огни рукой». «Не знаю», — сказал Джо. «Мы ведь не могли попробовать?» Хью промолчал. Решимость, которая росла в нем поначалу смутная и неопределенная, теперь превращалась в решение, которое следовало обдумать. Он был занят этим некоторое время. Чтобы выдвинуть свою идею, Хью дождался, когда обе головы Джо Джима будут в хорошем настроении. Они были на капитанском мостике, когда Хью решил, что момент созрел. Джо Джим разнежился на капитанском кресле. Его брюхо было набито едой, а глаза разглядывали безмятежные звезды сквозь толстое стекло главного иллюминатора. Хью парил в воздухе рядом с ним. Корабль вращался, и звезды описывали в небе величественные окружности. Наконец Хью произнес. А, «Джо Джим...» «Да, чего тебе, малыш?» — откликнулся Джо. «Очень красиво, правда?» «Что?» «Все это звезды...» Хью махнул рукой на вид за иллюминатором, после чего ему пришлось схватиться за кресло, чтобы остановить свое собственное вращение а ну да, ну да, поднимает настроение». На удивление это сказал Джим. Хью понял, что время пришло. Он выждал еще мгновение, а потом сказал. «А если мы доведем это дело до конца?» Две головы повернулись одновременно. «Какое дело?» «Ну, путешествие. Запустим главный двигатель где-нибудь там», — поспешно продолжал он, боясь, что его прибьют. Там же есть планеты, похожие на Землю. По крайней мере, так считал первый экипаж. Надо найти их. Джим глянул на него и расхохотался. Джо покачал головой. «Малыш», — сказал он, — «ты сам не понимаешь, что несешь. Такой же идет, как Боба. Нет, с этим покончено, забудь». «Почему покончено, Джо?» «Ну, потому что это слишком большое дело. Нужен экипаж, чтобы разобраться во всем, научиться управлять кораблем». «Зачем столько народу?» «Вы показали мне всего десяток мест, где должны находиться люди. Наверное, десятка достаточно, чтобы управлять кораблем. Если они знают то же, что и вы», — лукаво добавил он. Джим захихикал. «Он поймал тебя, Джо, он прав». Джо отмел этот аргумент. «Ты нас недооцениваешь. Может, мы и могли бы управлять кораблем, но куда лететь? Мы не знаем даже, где находимся. Корабль дрейфует уж не знаю, сколько поколений». Мы не знаем, куда летим и с какой скоростью. Но «Ну, послушай, — взмолился Хью, — есть ведь приборы. Вы же мне их показывали. Разве мы не можем научиться пользоваться ими? Ты же смог бы разобраться в них, Джо, если бы захотел. — Ну, пожалуй, — согласился Джим. — Не хвастайся, Джим, — сказал Джо. — А я не хвастаюсь, — отрезал Джим. Если они в порядке, я в них разберусь. Джо фыркнул. Вопрос повис в неустойчивом равновесии. Хью, как и хотел, добился разногласия между братьями, причем менее сговорчивая голова оказалась на его стороне. Теперь важно закрепить успех. «У меня есть идея», — сказал он быстро. «Где достать тебе людей, Джим, если ты их согласишься обучить?» «Что еще за идея?» — подозрительно спросил Джим. «Помните, я рассказывал вам о компании молодых ученых? А, эти придурки». «Да, конечно, они ведь не знают того, что знаете вы, но они по-своему пытаются мыслить разумно. А если бы я спустился и рассказал им, чему тут научился, то у вас появилось бы много людей, с которыми можно будет работать». Джо перебил. «Посмотри-ка на нас внимательных, ё, что ты видишь?» «Ну, я вижу вас, Джо Джима». «Ты видишь мута», — поправил Джо с сарказмом в голосе. «Мы, мутик, дошло. Ученые твои не будут с нами работать». «Нет-нет», — запротестовал Хью. «Неправда, я не о крестьянах толкую. Крестьяне не поймут, но это ведь ученые, к тому же самые толковые из всех. Они поймут. От вас всего-то и требуется организовать им безопасный проход через края мутов. Это вы можете сделать так ведь?» — добавил он, инстинктивно переводя разговор на более твердую почву. «Да, конечно», — сказал Джим. «Забудь об этом», — ответил Джо. «Ну ладно». Согласился Хью, чувствуя, что Джо в самом деле раздражен его настойчивостью. Но могло бы получиться забавно. Он отошел от братьев, но недалеко. Он слышал, что Джо Джим тихонько продолжает спор, но притворился, что ничего не слышит. У Джо Джима был существенный недостаток, проистекавший из его двойственной природы, поскольку они были скорее сообществом, чем индивидуумом. Из них был никудышный человек действия, ведь каждое решение требовало обсуждения и компромисса. Вскоре Хью услышал, как Джо повысил голос. «Ладно, сделаем по-твоему». Потом он позвал. «Хью, иди-ка сюда». Хью оттолкнулся от ближайшей переборки, подлетел к Джо Джиму и ухватился за спинку капитанского кресла. «Мы решили», — без предисловий сказал Джо, «отпустить тебя обратно в твои края, чтобы ты попробовал пропихнуть свою идею». «Но я думаю, что ты спятил», — угрюмо добавил он. Боба проводил Хью через все опасные уровни, где обитали муты, и оставил в ненаселенной зоне с нормальной тяжестью. «Спасибо, Боба», — сказал на прощание Хью. «Доброй еды». Карлик ухмыльнулся, кивнул и заспешил обратно, карабкаясь по лестнице, по которой они только что спустились. Хью повернулся и двинулся вниз, придерживая свой нож. Приятно было снова чувствовать его на поясе. Конечно, это был не его прежний нож. Тот стал трофеем Боба, когда он поймал Хью, а потом Боба не смог его вернуть. Он остался торчать в убежавшей добыче. Но и этот нож, данный ему взамен Джо Джимом, был прилично сбалансирован и вообще хорош. Боба довел Хью по его просьбе и по указанию Джо Джима до области, находившейся прямо над дополнительным конвертером, которым пользовались ученые. Он собирался найти Билла Эрца, помощника главного инженера и лидера блока молодых ученых. К тому же ему не хотелось отвечать на лишние вопросы, пока он не нашел Билла. Хью быстро прошел оставшийся уровень и оказался в главном переходе, который он сразу узнал. Прекрасно. Поворот налево еще 200 метров, и вот он уже возле двери конвертера. У двери стоял охранник. Хью хотел прошмыгнуть, но был остановлен грозным окриком. «Куда это ты собрался?» Мне нужен Билл Эрц. Главный инженер, его здесь нету. Он главный? А что случилось с прежним? Хойланд тут же пожалел о сказанном, но было поздно. Хм, прежний, да ведь он уже давным-давно отбыл в путешествие. Стражник посмотрел на него с подозрением. Да что это ты? А, ничего, сказал Хью. Просто оговорился. Странная отговорка. Главный инженер, наверное, у себя в кабинете. «Спасибо. Доброй еды». «Доброй еды». После недолгого ожидания Хойланду позволили зайти к Эрцу. Тот взглянул на него из-за стола. «Ну-ну», — сказал он. «Живым вернулся. Вот номер. Знаешь, мы уж тебя списали в путешествие». «Догадываюсь. Садись, рассказывай. Пару лишних минут я на тебя выкрою. Знаешь, я бы тебя не узнал. Ты сильно изменился, весь седой. Похоже, не сладко пришлось». «Седой, неужели он посидел?» «Да и Эртс сильно изменился», — заметил Хью. «Брюхо, морщины... О, Джордан, сколько же прошло времени!» Эртс побарабанил по столу и скривился. «Твое возвращение создает проблему. Боюсь, что не смогу назначить тебя на прежнюю работу, на этой должности Морт Тайлер, но мы найдем тебе место по чину». Хью вспомнил Морта Тайлера без особой симпатии. Выскочка, буквает. Значит, Тайлер теперь ученый занял место Хью конвертеров. Впрочем, не важно. Хорошо, начал он. Я хотел поговорить с вами о. А... Конечно, встает еще вопрос старшинства, продолжал Эрц. Возможно, будет лучше, если эту проблему обсудит совет. Я не слышал о прецедентах. Несколько ученых пропадали у мутов раньше, но ты первый на моей памяти, кто остался в живых. Это не важно, перебил Хью. Есть более насущные вопросы, которые надо обсудить. «Там я обнаружил удивительные вещи, Билл. Вещи первостепенной важности. Вы все обязаны знать об этом, поэтому я и пришел первым делом к тебе. Послушай, я...» Эрц вдруг насторожился. «Ну, конечно, как же я не подумал? У тебя ведь была прекрасная возможность исследовать мутов и их территорию. Ну, давай же, дружище, докладывай!» Хью облизал губы. «Это не то, что ты думаешь», — сказал он. «Это намного важнее, чем просто доклад о мутах, хотя и их тоже касается». Фактически, нам, возможно, придется изменить всю политику относительно мутов, так что, ну-ка, давай без предисловий, я весь внимание. Ладно. Тщательно подбирая слова и стараясь говорить убедительно, Хью рассказал ему о грандиозном открытии относительно истинной природы корабля. Он слегка коснулся проблем, связанных с необходимостью реорганизации корабля в соответствии с новой концепцией, и сделал упор на престиж и уважение ожидающих человека, который встанет во главе реформ. Он говорил и следил за лицом Эрца. Когда тот услышал от Хью, что корабль действительно движется в огромном внешнем пространстве, лицо Эрца окаменело. И Хью уже ничего не мог по нему прочесть. Лишь когда Хью разливался, что Эрц как раз подходит на роль лидера, ведь он и есть лидер молодых прогрессивных ученых, в глазах его промелькнул проблеск живого интереса. Закончив, Хью замолк в ожидании. Эрц помолчал с досадой, постукивая по столу. Наконец он сказал. «Это очень важно, Хойланд. Слишком важно, чтобы решать на ходу. Мне нужно время, чтобы все обдумать». «Да, конечно», — согласился Хью. «Я только хотел добавить, что о безопасном проходе в невесомости я договорился. Могу провести вас. Ты все увидишь своими глазами». «Да, несомненно, это лучше всего», — произнес Эрц. А пока что ты голоден? Нет. Тогда отдыхай. Можешь пользоваться каютой позади моего кабинета. Я не хочу, чтобы ты обсуждал это с кем-либо, пока я все не обдумаю. Это может вызвать ненужное волнение, если выйдет наружу без должной подготовки. Да, да, ты прав. Очень хорошо. Тогда... Эрц провел его в комнату за кабинетом, используемую как жилое. Отдохни-ка хорошенько, а позже поговорим. Спасибо. Поблагодарил Хью. «Доброй еды! Доброй еды!» Когда Хью остался один, его радость постепенно увяла, и он понял, что сильно устал и хочет спать. Он вытянулся на встроенной койке и заснул. Проснувшись, он обнаружил, что единственная дверь заперта снаружи, и, хуже того, исчез его нож. Он прождал неопределенно долгое время, прежде чем услышал шум за дверью. Дверь открылась, вошли двое крепких, угрюмых детин. «Пошли!» сказал один из них. Хью смерил их взглядом, заметив, что ни у того, ни у другого нет ножа. Значит, нечего выхватить у них из-за пояса, с другой стороны, больше шансов отбиться от безоружных. Однако рядом во внешней комнате маячили еще двое громил, вооруженных ножами. Один поигрывал ножом, готовый его метнуть, второй держал за рукоять, приготовившись нанести удар с близкого расстояния. Хью был в западне и знал об этом. Они упредили все его возможные ходы. Давным-давно он научился смиряться перед неизбежностью. Он сжал зубы и спокойно вышел. Через дверь он заметил эрца который явно командовал четырьмя мужчинами. Хью заговорил с ним, тщательно следя за тем, чтобы голос оставался спокойным. «Привет, Билл. Хорошенькие меры предосторожности». «Что стряслось?» Эрд замявшись с ответом, все же сказал. «Ты предстанешь перед капитаном». «Прекрасно», — ответил Хью. «Спасибо, Билл. Только почему ты думаешь, что с этой идеей стоит соваться сразу к капитану? Может, сперва как следует обсудим с остальными?» Эрц был раздражен его очевидной тупостью и не скрывал этого. «Ты не понял», — проворчал он. «Ты идешь к капитану, чтобы предстать перед судом за ересь? Хью сделал вид, что такая мысль ему и в голову не приходила, потом спокойно ответил. «Вы спустились не по тому проходу, Билл возможно суд и обвинение — это наилучшее решение проблемы только я не крестьянин чтобы меня тащить к капитану меня должен судить совет ведь я ученый до сих пор вкратчиво спросил эрц я посоветовался по этому поводу ты уже вычеркнут из списков что ты сейчас есть это решит капитан хью остался невозмутим в этой ситуации все было против него и не было смысла припираться с сердцем эрц подал знак Невооруженные конвоиры схватили Хью за руки. Он безропотно пошел за ними. Хью смотрел на капитана с новым интересом. Старик не сильно изменился, может, еще чуть потолстел. Капитан кряхтя опустился в кресло, потом взял лежащие перед ним листки. «А что это?» — раздраженно начал он. «Я ничего не понимаю». Обвинение против Хью собирался изложить морд Тайлер, Обстоятельства, которое Хью не мог предвидеть и которые не добавило ему хорошего настроения. Он мысленно прошелся по воспоминаниям детства, чтобы найти какие-нибудь зацепки для завоевания его симпатии, но не вспомнил ничего. Тайлер откашлялся и ответил. «Это дело Хью Хойланда, капитан, бывшего молодого ученого». «А, ученого. Так что же ты делал не в совете?» «Но ну, он уже не ученый, капитан». Он перекинулся к мутам. Теперь он вернулся, проповедуя ересь и желая подорвать ваш авторитет. Капитан взглянул на Хью с явной враждебностью человека, ревниво относящегося к своим прерогативам. «В самом деле?» — проревел он. «А сам ты что скажешь про себя?» «Это не так, капитан», — ответил Хью. «Все, что я сказал, лишь подтверждает абсолютную истинность древнего учения. Я не оспаривал законы, по которым мы живем». Я лишь нашел им более веские подтверждения, и я... «А, я все-таки не понимаю», — прервал капитан, тряся головой. «Ты обвиняешься в ересе, но утверждаешь, что веришь в учение». «Если ты не виновен, то почему ты здесь?» «Возможно, я могу прояснить дело», — встрял Эрц. «Хойланд...» «Да уж, надеюсь, что сможешь», — продолжил капитан. «Давай-ка послушаем». Эрц излагал довольно правильную, хотя и несколько произвольно сокращенную версию возвращения Хойланда и его странного рассказа. Капитан слушал с выражением, меняющимся от озадаченности до раздражения. Когда Эрц закончил, капитан повернулся к Хью. на произнес он. Хью немедленно заговорил. «Все, что я утверждаю, капитан, что наверху есть место, где нет никакого веса, где воочию можно узреть истинность нашей веры убедиться, что корабль движется, увидеть план Джордана в действии. Это не отрицание веры, это подтверждение ее. Нет необходимости верить мне на слово. Сам Джордан засвидетельствует мои слова. Видя, что капитан колеблется, вмешался Тайлер. «Капитан, существует возможное объяснение этой невероятной ситуации. Я считаю себя обязанным довести его до вашего сведения». Вкратце есть две очевидные интерпретации смехотворной истории, сочиненной Хойландом. Во-первых, возможно, он просто виновен в неслыханной ереси, а во-вторых, он, возможно, скрытый мут и лелеет план передать вас в их лапы. Однако существует и третье, более милосердное толкование, и я лично считаю, что именно оно вернее всего. Существуют записи о том, что Хойландов всерьез собирались отправить в конвертер во время послеродового освидетельствования. Отклонения от нормы были незначительны. Слишком большая голова, и его оставили. Я думаю, что зверства, которым подвергали его мута, окончательно повредили его неустойчивый разум. Бедняга просто не отвечает за свои действия. Хью взглянул на Тайлера с неким уважением. Тот снял с него все обвинения и гарантированно отправил в путешествие. Это надо уметь!» Капитан махнул рукой. «Давайте заканчивать!» Потом произнес, повернувшись к Эрцу. «Есть предложение?» «Да, капитан, конвертер». «Что ж, очень хорошо, но, Эрс, я в толк не возьму», — добавил он раздраженно. «Зачем меня побеспокоили с этой ерундой? По-моему, ты и без моей помощи в состоянии навести у себя порядок». «Да, капитан». Капитан, поднимаясь, отодвинулся от стола. «Рекомендация подтверждается. Разойтись». От бессмысленной несправедливости Хью окатила яростью. Они не подумали взглянуть на единственное свидетельство его правоты. Он услышал вопль «Подождите!» и понял, что это его собственный голос. Капитан остановился, глядя на него. «Подождите минуту», — продолжал Хью, — лились сами собою. «Это ничего не решит! Какого черта вы уверены, что знаете все ответы, что мудры настолько, что не хотите пойти и взглянуть своими глазами? И все-таки, все-таки он движется!» У Хью было время подумать, лежа в комнате, где его оставили дожидаться, пока конвертеру понадобится энергия. Время подумать, осознать свои ошибки. Ошибка номер один немедленно рассказать свою историю Эрцу. Нужно было подождать, заново познакомиться с ним и пощупать, а не надеяться на дружбу, которая никогда не была слишком крепкой. Вторая ошибка Морт Тайлер. Услышав это имя, нужно было разузнать, какое влияние он имеет на Эрца хьюже знал его слишком давно, следовало быть на стороже. И вот он осужден как мутант, а может быть, как еретик. Это все равно, он поразмыслил, не следовало ему попробовать объяснить, как произошли мутанты. Сам он прочел об этом в одной рукописи из библиотеки Джо Джима. Нет, это бы не помогло. Как рассказать о радиации снаружи, вызывающей рождение мутантов, если слушатели не понимают, что такое «снаружи»? Нет, он все провалил еще до встречи с капитаном. Его самообвинение прервал звук отпираемой двери. Время скудной кормежки еще не наступило. Он подумал, что за ним, наконец, пришли и вновь пообещал себе, что один в путешествие не отправится. Но он ошибся, раздался голос исполненный доброты и достоинства. «Сынок, сынок, как же это случилось?» Это оказался лейтенант Нельсон, его первый учитель, совсем постаревший и высохший. Разговор расстроил обоих. Одинокий старик когда-то возлагал большие надежды на своего воспитанника, даже подумывал, что тот может стать капитаном, хотя никогда не говорил об этом, считая, что не следует захваливать молодых. Когда Хью пропал, сердце старика было разбито. Теперь Хью вернулся мужчиной, и вот только обстоятельства сложились против него, и он приговорен к смерти. Для Хью встреча тоже была нерадостной. Он по-своему любил старика, хотел порадовать его и получить его одобрение. Но, рассказывая свою историю, видел, что Нельсон не способен воспринимать причины ее иначе, как поразившее Хью расстройство рассудка. Он подозревал, что Нельсон предпочел бы узнать, что он принял легкую смерть в конвертере, где его атомы расщепились бы до водорода и дали чистую полезную энергию, чем видеть, как он глумится над древним учением. В этом он был несправедлив к старику. Он недооценил милосердие Нельсона, а не его преданность науке. Однако следует отдать ему должное. Если бы ставки не были так высоки, он, наверное, предпочел бы умереть, чем разбить сердце своего благодетеля, ведь он был романтиком, способным на дурацкие поступки. В конце концов, визит стал слишком тяжел для них обоих, и старик поднялся. «Могу я что-то сделать для тебя, сынок? Тебя хорошо кормят». «Да, вполне спасибо», — солгал Хью. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, разве что немного табаку. Я так давно его не жевал». «Об этом я позабочусь. Может, хочешь повидать кого-нибудь?» «Но мне казалось, что ко мне не пускают посетителей, обычных посетителей». «Верно, но я думаю, что мог бы добиться послабления. Только обещай мне, что не будешь говорить о своей ереси», — с тревогой добавил он. Хью лихорадочно размышлял. Появился какой-то шанс. Дядя? Нет, они хорошо ладили, но никогда не понимали друг друга, а теперь стали вовсе чужими. Ему никогда не везло на друзей. Эрц, например, считался его другом. А чем это закончилось? Тут он вспомнил своего деревенского приятеля, Алана Махони, с которым играл еще мальчишкой. Правда, он почти не видел его с тех пор, как стал учеником Нельсона, и все же... Алан Махони все еще живет в нашей деревне. «Ну да. Я бы хотел увидеться с ним, если он согласится прийти». Алан пришел нервный, смущенный, но очевидно обрадованный встречей с Хью и сильно расстроенный тем, что Хью приговорили к путешествию. Хью похлопал его по спине. «Молодец», — сказал он. «Я был уверен, что ты придешь». «Конечно, я пришел, как только узнал», — ответил Алан. «Только в деревне никто не знает. Думаю, даже свидетель не знает». «Ну что ж ты здесь, и это главное. Расскажи, как ты живешь? Женился?» «Ну, нет. Да что обо мне говорить, только время тратить? У меня ничего не происходит. Но как во имя Джордана ты попал в такой переплет?» «Я не могу об этом рассказать, Алан. Я обещал лейтенанту Нельсону». «Да, старина, какие обещания, когда речь идет о голове?» «А то я не понимаю. Кто-то что-то против тебя имеет?» «Ну, наш старый приятель морт Тайлер был не на моей стороне. Думаю, это-то я могу сказать». Алан присвистнул и медленно покачал головой. «О, это многое объясняет». «Так, ты что-то знаешь?» «Может быть, да, может и нет. Когда ты пропал, он женился на Эдрис Бакстер». «Вот оно что, да, это кое-что проясняет». Он помолчал. Вдруг Алан сказал. «Слушай, Хью, ты ведь не собираешься тут задерживаться, так? «Особенно, если впутался Тайлер. Нам надо вытащить тебя отсюда». «Как?» «Не знаю, может, устроить налет. Думаю, я смогу собрать лихих ребят с ножами и... И мы все окажемся в конвертере. И ты, и я, и твои приятели отпадают. Но ведь нужно что-то делать. Нельзя же просто сидеть и ждать, когда тебя сожгут». «Я понимаю». Хью заглянул Алану в глаза. «Правильно ли втягивать его в такое?» Ободрённый увиденным, он продолжил. Слушай, ты сделаешь всё, чтобы вытащить меня отсюда, так? Ну сам знаешь. В голосе Алана прозвучала обида. Ну что ж, хорошо. Есть карлик по имени Бобо. Я скажу тебе, как его найти. Алан карабкался всё выше и выше, выше, чем когда-то ещё мальчишкой безрассудно рискуя забирался вместе с Ю. Теперь он повзрослел и стал осторожнее, исчез молодой задор. К реальным опасностям, подстерегающим вдали от исхоженных маршрутов, примешивался суеверный страх, однако он двигался вперед. Должно быть уже близко, если только не ошибся в счете. Но никаких карликов не видно. Бобу заметил его первым. Снаряд из пращи попал Алану прямо в солнечное сплетение. Он успел лишь вскрикнуть «Бобу!». Пятясь Бобо вошел в комнату Джо Джима и свалил свой груз к ногам близнецов. «Свежее мясо!» — гордо произнес он. «Да-да», — безразлично сказал Джим. «Забери и проваливай». Карлик поковырял большим пальцем в своем корявом ухе. «Смешно», — сказал он. «Знает, как зовут Бобо». Джо поднял глаза от книги. Он читал собрание стихов Браунинга в издании Эл пресс Пресс», «Нью-Йорк», «Лондон», «Луна-Сити», «3.50». О, интересно. Подожди-ка минутку. Хью подготовил Алана к шоку от внешности Джо Джима, поэтому Алан достаточно быстро собрался с мыслями и смог изложить свою историю. Джо Джим слушал в основном молча, Боба внимательно, но мало что понимая. Когда Алан закончил, Джим заметил. «Ну, ты выиграл, Джо, у него не получилось». Потом, повернувшись к Алану, добавил. «Ты можешь занять место Хойленда, умеешь играть в шашки». Алан переводил взгляд с одной головы на другую. «Вы... вы что?» — сказал он. «Вы ничего не поняли? Разве вы ничего не собираетесь делать?» Джо, кажется, был озадачен. «Мы? А зачем?» «Но вы должны, как вы не понимаете. Он надеется на вас. Ему больше не от кого ждать помощи, поэтому я и пришел. Разве не понятно?» «Подожди-ка минутку», — медленно произнес Джим. «Подожди минуту, не тараторь. Предположим, мы бы хотели помочь ему, а мы не хотим. Как Джордан побери, мы бы это сделали. Ответь-ка!» «Ну...» Алан даже начал заикаться от такой тупости. «Ну, само собой, собрать отряд, спуститься и отбить его». «А почему это мы должны погибать в драке, пытаясь спасти твоего приятеля?» Боба навострил уши. «Драка?» — с надеждой спросил он. «Нет, Боба», — покачал головой Джо. Никакой драки, просто разговариваем. А, сказал Боба и снова притих. Алан взглянул на Карлика. Если бы вы хоть Боба отпустили со мной... Нет, отрезал Джо. Об этом не может быть и речи, забудь. Алан уселся в уголке в отчаянии, обхватив колени. Если бы он мог выбраться отсюда, он бы все еще мог попытаться собрать какую-нибудь подмогу внизу. Кажется, Карлик спит, хотя кто его разберет. Если бы Джо Джим тоже заснул... Джо Джим не выказывал никаких признаков сонливости. Джо пытался продолжать чтение, но Джим то и дело прерывал его. О чем они говорили, Алан не слышал. Вдруг Джо повысил голос. «Значит, для тебя это развлечение?» Требовательно спросил он. «Ну, — сказал Джим, — это лучше, чем шашки». «Да ну! А если получишь ножом в глаз, что тогда со мной будешь?» — Эх, стареешь, Джо, теряешь кураж. — Да мы одногодки. — Да, только я хоть в мыслях молод. — Ну, меня от тебя тошнит. Делай, что хочешь, только меня потом не вини, Боба. Каррик вскочил, готовый к действиям. — Да, хозяин. — и приведи Коренастого, Борова и Долгорукого. Джо Джим поднялся, подошел к шкафчику и принялся доставать ножи. В коридоре, ведущем к его за стенку, Хью услышал какой-то шум. — Может быть, эта стража явилась затолкать его в конвертер. С чего бы им так галдеть? Может, этот шум вообще к нему не относится, а может быть... Это оно и было. Дверь распахнулась, и влетел орущий Алан, швырнул ему в руки охапку ножей, Хью выскочил за дверь, затолкал ножи за пояс и схватил еще пару. Снаружи он увидел Джо Джима. Джо Джим не обратил на него внимания, он был занят. Невозмутимо и методично, словно в собственном кабинете металл ножи. Боба закивал головой и широко ухмыльнулся окровавленным рассеченным ртом, не переставая вращать прощу. Из троих оставшихся Хью узнал двоих, из личной банды Джо-Джима. Это были муты только по месту рождения. Они не были обезображены уродствами. Несколько человек неподвижно лежали на полу. «Пошли!» — завопил Алан. «Сейчас сюда еще набегут!» Он рванул направо по проходу. Джо Джим поколебался и последовал за ним. Хью на удачу запустил ножом в фигуру, убегающую налево. Мишень была плохая, у него не было времени посмотреть. Попал ли он в цель? Они пробирались по проходу, Боба позади всех, будто не желая покидать место развлечения. Наконец, они достигли пересечения главного прохода с боковым. Алан снова повел их направо. «Впереди лестница!» — крикнул он. До лестницы они не добрались. Перед ними метров за десять до лестницы упала шлюзовая дверь, которая сроду раньше не закрывалась. Головорезы Джо Джима остановились и с сомнением посмотрели на хозяина. Боба обломал свои толстые ногти, пытаясь открыть дверь. За их спинами уже совсем близко топотала погоня. «Западня», — мягко произнес Джо. «Надеюсь, Джим, теперь ты доволен». Хью увидел, как из-за угла, который они миновали, показалась голова. Он бросил нож, но расстояние было слишком велико. Нож бесполезно клацнул о сталь. Голова исчезла. Долгорукий наблюдал за углом с прощой наготове. Хью схватил Боба за плечо. «Слушай, видишь свет?» Карлик тупо моргнул. Хью указал на осветительные трубки, там, где они сходились над перекрестком проходов. «Свет, сможешь попасть точно в пересечении?» Боба на глаз измерил расстояние. Попасть туда в любом случае было бы непросто. К тому же узкий проход, настильная траектория, да еще и непривычно высокий вес. Боба не ответил, Хью лишь почувствовал дуновение ветерка от его прощи. Раздался треск. Проход погрузился в темноту. «Вперед!» — завопил Хью, увлекая всех за собой. Подбегая к перекрестку, он крикнул. «Не дышать, здесь газ!» Радиоактивный газ медленно выливался из разбитой трубы наверху и наполнял коридоры зеленоватым туманом. Хью побежал направо, радуясь, что он инженер и знает расположение осветительных схем. Он выбрал верное направление, проход впереди был черным, лампы не работали из-за разрыва в сети. Вокруг него раздавались шаги, были это враги или друзья, он не знал. Они вырвались на свет. Вокруг никого не было, кроме испуганного крестьянина, который тут же дал тягу. Беглецы быстро огляделись. Прорвались без потерь, только Боба с трудом передвигал ноги. Джо посмотрел на него. «Газом надышался, я думаю. постучить его по спине». Боров охотно исполнил это. Боба глубоко вздохнул, его вырвал, и он заухмылялся. «Он в порядке», — решил Джо. Эта небольшая задержка позволила одному из преследователей догнать их. Он выскочил из темноты, не сразу сообразив, на какую силу нарвался. Алан схватил за руку Борова, готового метнуть нож. Оставь его мне, потребовал он. Он мой. Это был Тайлер. Поединок, предложил Алан, проведя большим пальцем по лезвию ножа. Тайлер окинул взглядом противников и принял приглашение, ринувшись на Алана. Помещение было слишком мало для метания ножей. Они сошлись, нанося удары и парируя их. Алан был крупнее и сильнее, Тайлер проворнее. Он попытался ударить Алана коленом в промежность. Алан увернулся, сделав ему подсечку. Оба рухнули. Раздался отвратительный хруст. Через мгновение Алан уже вытирал нож о штанину. «Давайте двигаться», — сказал он. «Что-то я опасаюсь». Они добрались до лестницы, взбежали по ней. Долгорукий Боров двигались впереди, оглядывая каждый уровень и прикрывая фланги, а третий из дручунов Хью услышал, что его называли коренастым, защищал тыл. Остальные шли посередине. Хью уже начал думать, что они оторвались, когда он услышал крики и звон ножа прямо над головой. Он как раз вылез на верхний уровень, и его ранило старикошетевшим лезвием. Рана оказалась неглубокой, но рваной. На полу уже лежало трое преследователей. У Долгорукого из предплечья торчал нож, но это его, кажется, не беспокоило. Его проща все так же вращалось. Боров истратил собственные ножи и подбирал падающие. Вокруг лежали результаты его деятельности. Метрах в семи от них стоял на коленях еще один результат. Он истекал кровью от раны в бедре. Когда человек оперся одной рукой о переборку, а другой потянулся к опустевшему поясу, Хью узнал его. Бил Эрц. Он провел часть преследователей по другой лестнице, чтобы обойти спереди на свою беду. Боба уже приготовил прощу, когда Хью придержал его. «Полегче, Боба», — велел он, — «в живот и в полсилы». Карли, казалось, удивился, но сделал так, как было велено. Эрт сложился пополам и свалился на палубу. «Хороший выстрел», — похвалил Джим. «Хватай его, Боба», — приказал Хью, — «и тащи за нами». Он обвел глазами команду, сгрудившуюся на вершине лестничного пролета. «Порядок, парни, идем дальше, будьте внимательны». Долгорукие Боров поднялись на следующий уровень, остальные следовали за ними в том же порядке. Джо выглядел раздраженным каким-то образом. Пока совершенно непонятно каким, он перестал быть командиром отряда, его отряда, а Хью начал отдавать приказы. Впрочем, теперь не время выяснять отношения, их жизнь висела на волоске. Джиму, похоже, все это не приходило в голову, он развлекался. Они оставили позади еще десять уровней, погони не было. Хойланд велел не убивать крестьян попусту. Трое гравил послушались, а Боба был слишком тяжело нагружен телом Эрца чтобы создавать проблемы с дисциплиной. Хью отсчитал еще 30 уровней. Только на безлюдных территориях он позволил себе расслабиться. Наконец он скомандовал остановиться, и они осмотрели свои раны. Единственные серьезные ранения получили Долгорукий в руку и Боба в лицо. Джо Джим осмотрел их и наложил повязки, которыми запасся еще перед походом. Хью отказался от перевязки. Кровь уже остановилась, а дел еще много. «Все, что остается сделать, — это добраться до дома», — сказал Джо. «И тогда конец этим глупостям». «Не совсем», — не согласился Хью. «Вы можете идти домой, а я, Аллан и Боба пойдем в невесомость, на Капитанский мостик». «Да что за ерунда», — сказал Джо. «Зачем?» «Приходи, посмотри сам, если хочешь». «Ладно, парни, пошли». Джо начал что-то говорить, но остановился, когда заметил, что Джим молчит так что Джо Джим двинулся вслед за всеми. Они тихо вплыли в дверь мостика, Хью, Аллен, Боба со своей все еще бесчувственной ношей и Джо Джим. «Вот оно!» — обратился Хью к Аллену, указывая на звездное великолепие. «Вот об этом я тебе говорил». Алан посмотрел и схватился за руку Хью. «Джордан!» — простонал он. «Мы же упадем!» Он крепко зажмурился. Хью встряхнул его. «Все в порядке», — сказал он. «Взгляни на эту красоту, да открой ты глаза!» Джо Джим дотронулся до руки Хью. «Что происходит?» — требовательно спросил он. «Зачем ты притащил сюда его?» Он указал на Эрца. «А, его. Когда он начнется, я покажу ему звезды, чтобы он убедился, что корабль движется». «Ну и зачем?» «Отправлю его обратно, чтобы он убедил остальных». «А если с ним повторится твоя история?» «Ну, тогда...» — Хью пожал плечами. «Тогда, наверное, придется повторить все сначала, пока мы не убедим их. Мы обязаны это сделать. Понимаете?» Часть вторая. Здравый смысл. Джо, правая голова Джо Джима, обратился к Ю Хойланду. «Ладно, умник. Ты убедил главного инженера». Он махнул ножом в сторону Билла Эрца, потом продолжал ковырять им в зубах Джима. «И что? Чего ты добился?» «Я уже объяснил», — раздраженно ответил Хью Хойланд. «Будем продолжать, пока каждый ученый на корабле от капитана до самого зеленого ученика не будет знать, что корабль движется, и не поверить, что мы можем заставить его двигаться, куда нам нужно. Тогда мы завершим путешествие, как завещал Джордан. «Сколько бойцов ты можешь ждать?» «Ох, во имя Джордана, послушай, уж не вбил ли ты себе в голову дурацкую идею, что мы будем помогать тебе в твоих дурацких замыслах?» «Ну, естественно, без вас никак. Тогда придумай что-нибудь получше, баста! Боба, доставай и тащи шашки!» «Да, хозяин». Карлик-микроцефал вскочил с пола и побежал через каюту Джо Джима. «Стой, Боба!» — заговорил Джим левой глава. Карлик остановился, нахмурив узкий лоб. Тот факт, что две головы его хозяина не всегда давали единый приказ, был единственным источником беспокойства в его безмятежном, кровожадном существовании. «Послушаем, что он скажет», — продолжал Джим. «Это может быть забавно». «Забавно? Забавно получить нож под ребро. Позволю тебе напомнить, что это и мои ребра тоже. Я не согласен». «А я и не просил тебя соглашаться. Я прошу тебя послушать. Кроме того, что это забавно, это может оказаться единственным способом избежать ножа в ребрах». «О чем это ты?» — с подозрением спросил Джо. «Ты слышал, что сказал Эрц? Джо ткнул большим пальцем в сторону пленника. «Офицеры корабля планируют очистить верхние уровни». «Хочешь оказаться в конвертере, Джо?» Когда нас расщепят на атомы, будет не до шашек. Это чушь. Экипаж не может истребить мотов. Уже пытались. Джим повернулся к Эрцу. Что скажешь? Эрц отвечал осторожно, остро осознавая резкую перемену своего статуса от старшего офицера корабля до военно-пленного. Голова у него шла кругом. Слишком многое свалилось на него в одночасье Его схватили, вытолкнули на капитанский мостик, показали звезды. Звезды. В его твердокаменное рационалистическом сознании такое просто не укладывалось. Если бы земному астроному наглядно продемонстрировали, что земной шар вращается от того, что кто-то крутит его за рукоятку, тот не был бы столь шокирован. Более того, Эрц прекрасно понимал, что его жизнь висит на волоске. Джо Джим оказался первым мутом, перед которым он стоял безоружным. Стоит ему лишь мигнуть этому уродцу, растянувшемуся на полу, поэтому бил тщательно выбирал слова. «Думаю, на этот раз удача будет на стороне экипажа. Мы... Э, они хорошо подготовились. Если мы не ошиблись в вашем числе, если у вас нет сильной организации, то экипаж одолеет. Видите ли, ну, готовил это я. Ты... Да, многим в Совете не нравится политика сосуществования смутами». Здравая ли это религиозная доктрина или нет, а дети и свиньи то и дело пропадают, это раздражает. А чем вы думаете, должны питаться муты? враждебно вопросил Джим. Воздухом? Нет, конечно. В любом случае, в новой политике не предусмотрено перебить всех. Любого сложившего оружия мута, которого можно цивилизовать, мы собирались сдать в работы, как некую часть экипажа. Тех, у которых нет явных, ну. Остальных, ну. Он замолчал, пряча глаза от стоящего перед ним двуголового монстра. Ты хочешь сказать тех, кто не подвергся физической мутации, как мы? неприязненно вставил Джо. Так? А таких, как я, в конвертер, что ли? Он раздраженно шлепнул ножом по ладони. Эрц отпрянул, его рука метнулась к ножам, они были пусты. Он ощутил себя голым и беспомощным. Минуточку, сказал он, защищаясь. Вы спросили, я описал ситуацию. От меня ничего не зависит, я просто рассказываю. Оставь его, Джо. Он честно излагает факты. Я тебе то же самое говорил. Либо план Хью, либо на нас начнется охота. И не вздумай его убивать, он нам еще пригодится. С этими словами Джим попытался вложить нож обратно в ножны. Последовала короткая и молчаливая борьба между близнецами за контроль над иннервацией правой руки, незаметная для постороннего, короткая и бесшумная схватка двух сознаний. Джо сдался. «Ладно», — сердито согласился он. «Но если я пойду в конвертер, этот пойдет со мной». «Да умись ты», — сказал Джим. «Для компании у тебя есть и я». «Слушай, а почему ты ему веришь?» «Ему нет смысла врать. Спроси Алана». Алан Махони, приятель Хью с детских лет, слушал спор молча, округлив глаза. Он тоже еще не пришел в себя от потрясающего зрелища звезд снаружи. Но в его невежественный мозг крестьянина не были заложены отточенные формулировки, как у главного инженера Эрц. Эрц Эртс почти сразу смог понять, что само существование мира вне корабля меняет все его планы и все, во что он верил. Алан был в состоянии только изумляться. Что скажешь насчет плана войны с мутами, Алан? Что? Ну, я об этом ничего не знаю. Поймите, я ведь не ученый. Постойте, а ведь недавно в деревне у лейтенанта Нельсона появился помощник, младший офицер. Он замолчал в недоумении. Так что же, ну, продолжай. Организовал всех кадетов, да и некоторых женатых тоже привлек. Тренировал их на ножах и прощах. Только он не говорил, зачем. эрц развел руками. Вот видите? Джо кивнул. «Вижу», — мрачно сказал он. Хью Хойланд, испытующий, посмотрел на него. «Значит, вы со мной?» «Получается, что так», — признал Джо. «Само собой», — подтвердил Джим. Хойланд снова взглянул на эрца «А ты, Бил Эрц? а у меня есть выбор?» «Конечно. Я очень хочу, чтобы ты был со мной с чистым сердцем. Расклад таков». Экипаж не в счет, необходимо убедить офицеров. Все, кто не совсем пустоголовый и загостенелый, кто сможет понять после того, как увидит звезды и рубку. Те будут с нами, остальных...» Он провел большим пальцем поперек горла. В конвертер. Бобо радостно улыбнулся и повторил жест. Эрц кивнул. «И что дальше?» «Муты вместе с экипажем под руководством нового капитана поведут корабль к далекому Центавру». Воля Джордана исполнится. Эрц встал и посмотрел в лицо Хойланду. Величественные перспективы не сразу укладывались в голове, но сама идея нравилась ему. Хав, побери! Он протянул руку через стол. Я с тобой, Хью Хойланд. На столе перед ним взмякнул нож с пояса Джо Джима. Джо, казалось, удивился, хотел было что-то сказать брату, но передумал. Эрц с благодарным видом засунул нож за пояс. Близнецы пошептались, потом заговорил Джо. «Ну что ж, деваться некуда». Он вытащил оставшийся нож и, зажав лезвие так, что выступал лишь кончик, надрезал себе левое плечо. Нож за нож. Брови Эрца взлетели вверх. Он вытер свой вновь обретенный нож и сделал разрез на том же месте своей руки. Кровь потекла к локтю. «Спина к спине!» Он прижал кровоточащее плечо к ране Джо -Джима. Аллен Махони, Махоних, Юхойленд, Боба все вынули ножи. Руки окрасились алым. Они плотно сдвинули плечи, кровь смешиваясь капала на палубу. Нож за нож, спина к спине. Кровь за кровь. Кровные братья до конца путешествия. Ученый еретик, ученый пленник, невежественный крестьянин, двухголовый монстр, недоразвитый идиот, пять ножей считает Джо Джима за одного. Пять голов, считая Боба, за безголового. Пять ножей, пять голов против целого мира. Но я не хочу возвращаться, Хью. Аллан майлс и смотрел побитой собакой. Почему мне нельзя остаться с вами? Я хорошо владею ножом. Ну, но, разумеется, старина. Но сейчас ты можешь принести больше пользы, как шпион. Но для этого есть Билл Эрц. Да, но ты нам тоже нужен. Билл – публичная фигура и всегда на виду. Он не сможет исчезать и пробираться на верхние уровни незамеченным. Тут нужен ты будешь связным. Да Хав знает, как я могу объяснить, где пропадал. Не объясняй больше самого необходимого и держись подальше от свидетеля. Хью представил, как бы Алан попытался обмануть старого деревенского историка с его хитрыми речами и жаждой подробностей. Не разговаривай со свидетелем. Старик тебя выпотрошит. Свидетель-то? А, ты о прежнем. Так он давным-давно отправился в путешествие. А новый ни на что не годен. Ну и тем лучше. Если будешь осторожен, ты в безопасности. Хью повысил голос. «Билл, ты готов спускаться?» «Думаю, да». Эрц поднялся и с неохотой отложил книгу из числа украденных Джо Джимом «Три мушкетера с иллюстрациями». «Чудесная книга. Хью, неужели Земля действительно такая?» «Ну, конечно». «Так ведь в книге написано!» Эрц пожевал губу и поразмыслил. «А что такое дом?» «Дом... дом — это типа, ну, что-то вроде каюты». «Я и сам сначала так думал, но как можно ездить на каюте?» «В каком смысле?» «Да тут всю книгу они залазят на дома и уезжают». «Дай посмотреть», — велел Джо. Эрц передал ему книгу. Джо Джим быстро пролистал несколько страниц. «Понятно. Они ездят на конях. Хорс. Они на домах. Холм. А что это такое?» «Кони — это животное такое. Вроде большой свиньи или коровы. Залезаешь ему на спину, и оно тебя несет. Эрц подумал над этим. «Это же непрактично. Когда тебя несут в носилках, ты говоришь старшему носильщику, куда ехать. А как сообщить корове, куда тебе нужно? Очень просто. Коня-то ведет слуга. Эрд снова поразмыслил. Да и вообще можно упасть. Непрактично, я бы лучше пешком ходил. Да, это просто, нужна тренировка. А вы можете пронестись верхом? Джим фыркнул, Джо рассердился. Но на корабле-то нет коней. Ладно, ладно. А еще у этих ребят Атоса, Портоса и Арамиса были такие... Потом! Потом! перебил Хью. Боба уже подошел. Ты готов, Бил? Не торопись, Хью, это важно. У этих парней были такие ножи. Ну, были, а что? Так ведь они были гораздо лучше наших, длиной с руку, а то и длиннее. Если дело дойдет до ближнего боя с экипажем, это может оказаться большим преимуществом. О! -о, -о. Хью вытащил свой нож и взвесил в руке. Возможно, но их неудобно метать. Метать будем метательные ножи? Да, пожалуй, это неплохая мысль. Близнецы молча прислушивались к разговору. Он прав, — вставил Джо. Хью, займись ножами, а нам с Джимом нужно кое-что прочесть. Обе головы Джо Джима вспоминали другие книги, где в мельчайших кровавых подробностях описывались бесконечно разнообразные методы сокращения жизни неприятеля. Джо Джим превратился в факультет исторических изысканий военной академии, хотя и не назвал бы, конечно, свой проект таким пышным термином. «Хорошо», — согласился Хью, — «только сначала замолви словечко перед своими». «Сейчас». Джо Джим вышел из своей комнаты в коридор, где Боба уже собрал пару десятков мутов, сторонников Джо Джима. Кроме Долгорукого, Борова и Коренастого, которые принимали участие в спасении Хью, Все они были незнакомы Хью, Аллану и Биллу, и все они без колебаний убивали незнакомцев. Джо Джим махнул рукой, чтобы трое пришельцев с нижних уровней приблизились. Он показал их мутам, велел запомнить и обеспечить им свободное передвижение и безопасность на всей территории. Более того, в отсутствии Джо Джима его люди должны были подчиняться приказам любого из этой троицы. Муты переглянулись и зароптали. К приказам они привыкли, но только Джо Джима. Один из них с огромным носом поднялся и заговорил, глядя на Джо Джима, не обращаясь ко всем. «Я Джек Насач. У меня острый нож и верный глаз. Джо Джим с его двумя мудрыми головами мой хозяин, и я буду сражаться за него. Но мой хозяин Джо Джим, они пришельцы из тяжелых палуб. Что скажете, ребята, разве это по правилам?» Он выждал, другие слушали его нервозно, бросая украдкой взгляды на Джо Джима. Джо что-то тихонько сказал Боба. Джек Насачи открыл рот, чтобы продолжать. Раздался слитный хруст, выбитых зубов и сломанных позвонков. Снаряд Боба заткнул ему рот. Тело, в котором еще теплилась жизнь, медленно опустилось на палубу, а Боба перезарядил прощу. Джо Джим махнул рукой. «Доброй еды», — объявил Джо. «Он ваш». Муты, словно сорвавшись с цепей, кинулись на труп. Выросла чавкующая куча мала. Муты, обнажив ножи, грызлись за куски. Джо Джим терпеливо ждал, когда с едой будет покончено, и, наконец, когда от Джека осталось только мокрое место на палубе, а все небольшие перепалки по поводу дележа завершились, Джо снова заговорил. «Долгорукий. Сорок первый и топор». Выспускайтесь с Боба, Аланом и Биллом, остальные дожидаются здесь». Боба заскользил прочь длинными плавными прыжками. Возле оси вращения корабля искусственная гравитация была низкая. Трое мутов отделились от остальных и последовали за ним. Эрц и Аллан Махони поспешили следом. Достигнув первого лестничного пролета, Боба шагнул в проем, и центромежная сила мягко опустила его на следующую палубу. Алан и муты сделали так же а эрц задержался у края и взглянул назад. «Да хранит вас Джордан, братья!» — крикнул он. Джо Джим помахал в ответ. «И вас!» — ответил Джо. «Доброй еды!» — добавил Джим. «Доброй еды!» Боба провел их через сорок палуб далеко вглубь пустой территории, не населенной ни мутами, ни членами экипажа, и остановился. Он по очереди указал на Долгорукова сорок первые топора. «Две мудрые головы велели вам сторожить здесь. Сначала ты», — указал он на сорок первого. «Сделаем так», — сказал эрц. «Мы с саланом идем туда, где большой вес. Вы трое должны сторожить здесь по очереди, чтобы я мог передавать сообщение Джо Джиму, понятно?» «Ну да, и ней ясного», — ответил Долгорукий. «Джо Джим же велел», — добавил сорок первый таким тоном, словно этим все сказано. Топор промычал что-то утвердительное. Ладно, сказал Боба. 41 первый уселся на лестнице, свесив ноги, и обратил все свое внимание на принесенную собой еду. Боба похлопал Эрц и Алана по спинам. Доброе еды», — ухмыляясь, напутствовал он. Восстановив дыхание, Эрц вернул доброе пожелание и шагнул на следующую палубу. Алан не отставал. Путь до цивилизованных территорий был еще долг. Командор Финеас Нарби, исполнительный помощник капитана Ройс в столе главного инженера, с удивлением обнаружил, что Билл Эрц тайно хранит пару ненужных книг. Конечно, там были и обычные священные книги, включая бесценные уход и техническое обслуживание дополнительного четырехступенчатого конвертера и руководство по системам жизнеобеспечения корабля «Авангард». Это было каноническое священное писание, несущее знак самого Джордана. Держать его у себя по рангу имел право только главный инженер. Нарби считал себя скептиком и рационалистом. Вера в Джордана — это прекрасно, для экипажа. И все же вид титульного листа со словами «Фон Джордана» пробудил в нем следы религиозного благоговения, которого он не испытывал с тех пор, как был принят в касту ученых. Он знал, что это чувство иррационально, возможно, в прошлом, и существовал человек или несколько людей под именем Джордан. Джордан мог быть одним из первых инженеров или капитаном, утвердившим правила жизни на корабле, базировавшейся на здравом смысле, почти на инстинктах. Либо, что кажется более вероятным, миф о Джордане намного старше, чем эта книга у него в руках, а ее автор просто воспользовался невежественным суеверием экипажа, чтобы придать вес своим сочинениям. Нарби знал, как это делается. Он и сам собирался, когда придет время, осенить свой новый курс в отношении мутов благословением Жордана. Да, порядок, дисциплина и культ власти необходимы для экипажа. И столь же очевидно, что рациональный, хладнокровный, здравый смысл необходим ученым, хранителям благополучия корабля. Здравый смысл и преклонение только перед фактами. Он полюбовался четкостью букв на страницах книги, которую держал в руках. «Определенно древние писцы, не читаны нынешним. Эти недотепы двух букв ровно не напишут». Он положил себе задачу изучить эти бесценные пособия, прежде чем передать их преемнику эрца «Когда он сам станет капитаном, — рассуждал он, — очень полезно не зависеть от амбиций главного инженера». Нарби не очень-то уважал инженеров, в основном потому, что сам инженерных задатков не имел. Когда на него, как на ученого, легла ответственность за духовное и материальное благополучие экипажа, когда он поклялся защищать учения Джордана, то скоро обнаружил, что общее руководство и кадровые вопросы ему больше по душе, чем обслуживание конвертера или энергетических линий. Он был клерком, деревянским старостой, песцом в совете, офицером по кадрам а теперь выбился в главные исполнительный секретари самого капитана, с тех пор как несчастный и довольно таинственный случай присек жизнь предшественника Нарби на этом посту. Его решение вспомнить инженерное дело перед выборами нового главного инженера навело его на раздумья о новом шефе. Обычно главным инженером, когда тот отправлялся в путешествие, становился главный вахтенный конвертера. Но в данном случае Морт Тайлер, главный вахтенный, и сам отправился в путешествие. Его остывший труп нашли, когда муты отбили еретика Хью Хойленда. Поэтому пост оставался вакантным, и Нарби колебался, кого он должен предложить капитану. Одно несомненно. Новым главным нельзя оставить столь неуемного человека, как Эрц. Нарби признавал, что Эрц сделал большое дело, подготовив грядущее искоренение мутов, но оно вывело его в сильные кандидаты на капитанскую должность. Говоря без имеников, следует признать, что жизнь нынешнего капитана чрезмерно затянулась, именно потому, что Нарби не был абсолютно уверен, прокатит ли Эрца на выборах. А вот в чем он был уверен, так это в том, что теперь подошло самое подходящее время старому капитану отдать душу Джордану. Жирный, старый дурак давно пережил возраст, когда от него был еще толк. Нарби надоело подсказывать ему нужное решение — Если перед заветом встанет необходимость выбрать нового капитана, то найдется только один приемлемый кандидат. Нарби отложил книгу «Решение принято». Решение убрать старого капитана не вызвало у Нарби чувства стыда, греха или предательства. Он презирал старика, но ненависти к нему не питал, так что решение не было окрашено злобой. Расчеты Нарби на диктовались благородными государственными интересами. Он искренне верил, что его целью было улучшение благосостояния экипажа, толковое руководство, порядок, дисциплина, добрая еда для всех. На эту роль он выбрал себя, потому что ему было очевидно, что он наилучшим образом подходит для достижения этих достойных целей. То, что кто-то из высших интересов должен отправиться в путешествие, его не трогало. Зла он никому не желал. «Какого хафа ты роешься в моем столе?» Нарби поднял голову. Перед ним с недовольным видом стоял покойный Бил Эрц. Нарби протер глаза, потом, спохвативший закрыл рот. Он был так уверен, что исчезнувший после налета Билл, освежованным и съеденным, отправился в путешествие. Он был настолько в этом уверен, что ему было трудно осознать, что Эрц стоит перед ним, живой и агрессивно настроенный. Все же он взял себя в руки. «Билл!» Благослови тебя, Джордан, старик. Мы-то думали, что ты ушел в путешествие. Садись, садись. Ну рассказывай, что с тобой случилось. Я так и сделаю, когда ты следишь с моего стула. Холодно произнес Эрц. Ох, прости. Нарби поспешно освободил стул за столом Эрца и взял себе другой. А теперь, продолжал Эрц, можешь объяснить мне, почему ты рылся в моих бумагах? Нарби удалось принять оскорбленный вид. «Разве непонятно? Мы думали, что ты умер. Кто-то же должен был принять дела и присматривать за твоим отделом, пока не назначили нового главного инженера. Я действовал от имени капитана». Эрц посмотрел ему в глаза. «Не корми меня байками, Нарби. И ты и я знаем, кто вкладывает речи в уста капитана. У обоих рыльцев пушку. Даже если ты думал, что я мертв, мне кажется...» Нужно было выждать подольше, чем два цикла сна, прежде чем кидаться, потрошить мой стол. Ну, послушай, старик, если человек пропадает после налета мутов, то здравый смысл подсказывает, что он отправился в путешествие. Ладно, за Почему Мортайлер не принял дела? Он в конвертере. Что? Убит? А кто дал приказ отправить его в конвертер? Такая масса приведет к пиковой загрузке. Приказал я, он вместо Хью Хойланда. Ты сделал расчет по Хойланду, а массы у них примерно одинаковые. Примерно одинаковые? Такая точность не для конвертера. Мне придется все пересчитать. Он начал подниматься из-за стола. «Не волнуйся», — сказал Нарби. «Я ведь не совсем профан в инженерном деле. Я приказал, чтобы его массу разделили и использовали по тому же графику, который ты составил для Хойланда». Ну что ж, ладно. И все же я перепроверю, мы не можем транжирить массу. Кстати, об использовании массы, — сладко пропел Нарби. В твоем столе я нашел пару ненужных книг. Да. Они ведь считаются массой, подлежащей переработке в энергию. И что же? Кто распоряжается массой, подлежащей переработке? О, ты, конечно. Но зачем они лежат в твоем столе? «Позволь напомнить мне, мой дорогой капитанский любимчик, что это моя прерогатива и мое дело, где хранить массу, подлежащую использованию». «Ну, наверное, ты прав. Кстати, если в ближайшее время они не входят в план переработки, ты не дашь их мне почитать». «Разумеется, если ты будешь благоразумен. Я запишу их на тебя, это необходимо, они уже взвешены. А ты помалкивай о них». «Спасибо, у некоторых древних авторов изумительная фантазия». Бред, конечно, но как скрашивает досуг. Эрц вытащил оба фолианта и протянул квитанцию Нарби расписаться. Он проделывал это рассеянно, погруженный в раздумье, как подступиться к Нарби. Он знал, что Финес одна из главных фигур в деле, за которой взялись он и его побратимы. Возможно, самая главная фигура. Если привлечь его на свою сторону. Финн! сказал он, когда Нарби подписал квитанцию. Я все думаю, правильно ли мы обошлись с Хойландом. Нарби казалось, был удивлен, но ничего не сказал. Не подумай, что я изменил мнение о его выдумках, поспешно добавил Эрц. Но я чувствую, что мы упустили какую-то возможность. Надо было поводить его за нас. Через него можно было выйти на мотов. Мы хотим подчинить территорию мотов Совету. Но главная трудность в том, что мы очень мало о них знаем. Мы не знаем, сколько их, насколько они сильны и как организованы. Кроме того, нам придется воевать на их территории, а для них это большое преимущество. Мы ведь почти не ориентируемся на верхних палубах. Если бы мы подыграли его росказням, то могли бы узнать много интересного». «Ну, нельзя же полагаться на эти росказни», — возразил Нарби. «Этого не требовалось. Он ведь предлагал нам прогуляться в невесомости и все посмотреть». Нарби был потрясен. «Ты серьезно? Член экипажа, поверивший слову Мута. Да он не в невесомость отправится, в путешествие, очень скоро». «Я в этом не уверен», — возразил Эрдс. «Хойленд сам верил в то, что говорил, это точно, и...» «Что? Вся эта чушь насчет того, что корабль движется?» «Сущий-то корабль!» Он постучал по переборке. «Кто же в это поверит?» «Но он в это верил. Он религиозный фанатик, несомненно. Но он что-то видел там, наверху, и интерпретировал это по-своему. Мы могли бы подняться и посмотреть, о чем он толкует, а заодно разведать насчет мотов. Это полное безрассудство. Я так не думаю. Он должно быть пользуется большим авторитетом среди мотов. Они ведь пошли на риск, чтобы спасти его. Если он говорит, что может обеспечить безопасный проход наверх, думаю, это правда. Почему ты так резко переменил мнение? Меня переубедил этот налет. Если бы раньше мне сказали, что целая банда мотов спустится вниз и, рискуя собственными шкурами, спасет человека, я бы ни за что не поверил. Но это случилось. Я вынужден пересмотреть свою точку зрения. Независимо от того, что он рассказывал, стало очевидно, что муты готовы сражаться за него, а, возможно, и исполнять его приказы. Если это так, то имело бы смысл потакать его религиозным убеждением, если это поможет нам добиться власти над мутами, не вступая с ними в войну». Нарби пожал плечами. «Теоретически в этом может что-то и есть. Но к чему тратить время на упущенные возможности, сделанного не воротишь?» «А вдруг?» «Хойланд жив, он вернулся к мутам. Если найти способ переправить ему весточку, мы могли бы попробовать все это провернуть». «Но как?» «Я еще не знаю. Может, возьму пару ребят и поднимусь немного наверх. Если бы мы захватили живьем мута, это могло бы сработать». Шансы ничтожны. Я бы рискнул. Нарби обдумал сказанное. Он считал, что весь план строится на туманных предположениях и дурацких соображениях. Однако если Эрц рискнет и план сработает, самые заветные планы Нарби намного приблизятся к реальности. Подавление мутов силой — дело долгое и кровавое, а, возможно, и вовсе невыполнимое. Он прекрасно осознавал все трудности на этом пути если же план не удастся ничего не потеряно кроме эрца а потеря эрца вовсе не потеря в этой игре да ну давай сказал нарби риск оправдан парень ты смелый хорошо согласился эрц доброй еды нарби понял намек «Доброй еды ответил он собрал книги и удалился только много позже он сообразил что эрц так и не сказал ему где пропадал столько времени Эртс тоже осознавал, что Нарби не был с ним до конца откровенен. Но, зная Нарби, он не удивился. Он был доволен уже и тем, что его импровизированная подготовка к будущим действиям была воспринята так хорошо. Ему и в голову не пришло, что, возможно, было бы проще и эффективнее просто сказать правду. Некоторое время Эрц занимался рутинной проверкой конвертера, а также назначил действующего старшего вахтенного офицера. Довольный тем, что его отдел может теперь работать в его отсутствии, он велел слуги перевести к нему Алана Махони из деревни. Поначалу он собирался вызвать порт Шез и встретить Махони на полпути, но потом посчитал, что это будет выглядеть подозрительно. Алан с радостью приветствовал его. Сверстники Алана давно остепенились, а он все еще неженатый кадет до сих пор батрачил на более преуспевающих односельчан так что важнейшим жизненным достижением оказалось для него кровное братство со старшим ученым это затмило даже недавние приключения значения которых впрочем его крестьянский ум все равно не мог полностью осознать эрц оборвал его и торопливо закрыл дверь в приемную у стен есть уши тихо сказал он а у клерков также и языки хочешь чтобы мы оба отправились в путешествие ой черт бил я не хотел и ничего Встретимся на той же лестнице, по которой мы спускались, десятью полобами выше. Считать можешь? Конечно, до десяти могу. Даже до двадцати могу. Один да один будет два, да еще один будет три, да еще один будет четыре, да еще один будет пять, да... Достаточно, вижу, что можешь. Но я больше надеюсь на твою верность и твой нож, чем на математические способности. Приходи туда как можно скорее. Поднимись где-нибудь, где тебя не заметят. 41-й был еще на посту, когда состоялось рандеву. Эрц окликнул его по имени, стоя за пределами досягаемости прощи или метательных ножей. «Разумная предосторожность, когда имеешь дело с тем, кто дожил до своих лет только благодаря быстроте собственного оружия». После того, как его опознали, Билл отправил стражи найти Хью Хойланда. Сам же саланом уселся ждать. 41-й не нашел Хью Хойланда в квартире у Джо Джима. Самого Джо Джима тоже не было. Бобо спал на своем месте, но от него было мало толку. Хью, сказал Бобо, пошел туда, где все летают. 41-му это мало что говорило. Сам он был на территории невесомости один раз в жизни. Поскольку палуба с невесомостью простиралась на всю длину корабля, будучи фактически последним концентрическим цилиндом вокруг оси корабля, хотя 41-й и не мог бы выразить это в своих терминах, то информация о том, что Хью отправился в невесомость, была бесполезной. 41-й озадачился. Приказ Джо Джима нельзя оставить без внимания, и он крепко вбил свои дремучие мозги, что приказ Эрца имеет такую же силу. Он снова растолкал Боба. «Где две мудрые головы?» «Ушел к мастерице ножей». Бобу опять закрыл глаза. «Ну вот уже лучше. Сорок первый знал, где живет мастерица ножей. Каждому муту приходилось иметь с ней дело. Она была незаменимым мастером и торговцем в их краях, поэтому сама она была... Неприкосновенно, ее мастерская и вся прилегающая территория были нейтральной зоной. Он скарабкался на две палубы и поспешил к ее дому. Дверь с надписью «Термодинамическая лаборатория. Вход воспрещен» была открыта Настеж. 41-й не умел читать. Ни название, ни запрет, ничего для него не значили. Но он услышал голоса и определил, что один голос исходит от близнецов, а другой — от мастерицы ножей. Он вошел. «Хозяин!» — начал он. «Заткнись», — сказал Джо. Джим не обернулся, продолжая спор с матерью Клинков. «Ты сделаешь эти ножи», — говорил он, — «и без разговоров». Она стояла перед ним, уперев все четыре огрубевшие руки в широкие бедра. Глаза ее покраснели, ей приходилось смотреть на плавящийся в горне металл. По морщинистому лицу, на редкие усы, уродущие ее верхнюю губу, стекал пот и капал на обнаженную грудь. «Вот именно!» — отрезала она. Я делаю ножи, нормальные ножи, а не вертела для свиней, которых тебе хочется. Ножи длиной в руку. Фу ты!» Она плюнула в вишнево-красное нутро горна. «Послушай, старая экипажная кляча», — ровно произнес Джим. «Или сделаешь, как тебе говорят, или я поджарю тебе пятки в твоем собственном горне, ясно?» Сорок первый потерял дар речи от изумления. Никто никогда не говорил так с матерью клинков. «Действительно, босс, большая шишка!» Мастерица ножей вдруг сдалась. «Но «Ну так нельзя делать ножи!» Визгливо пожаловалась она. «Баланс будет неправильный, вот, смотри!» Она схватила четыре заготовки ножей со своего верстака и метнула их в крестообразную мишень на другом конце комнаты. Всеми четырьмя руками одновременно ножи взвелись в воздух и через долю секунды впились в лучи креста. «Видишь?» «А длинными ножами так не сделаешь! Они не лететь, а вихляться будут!» Хозяин снова попытался вклиниться 41 первый. Джо Джим, не оборачиваясь, дал ему зуботычину. «Я тебя понимаю», — сказал Джим, мастерица ножей. «Но нам не нужно, чтобы эти ножи летали. Мы будем ими резать и колоть вблизи. Работай. Я хочу увидеть первый до того, как ты поешь». Старуха пожевала губу. «Плата, как обычно?» — резко спросила она. «Конечно, как обычно», — заверил он. «Десятая часть с каждого добытого твоим ножом, пока не будет выплачена вся стоимость. Плюс добрая еда все время работы». Она пожала уродливыми плечами. «Ладно». Мастерица повернулась, щипцами в двух левых руках подхватила длинную тонкую полоску стали и засунула ее в горн. Джо Джим повернулся к сорок первому. «Ну что?» Спросил Джо. «Босс, Эрт послал меня разыскать Хью». «Ну почему ты этого не сделал?» «Я не знаю, где его искать. Боба сказал, что он ушел туда, где невесомость». «Так найди его». «А впрочем, нет, ты его не найдешь. Придется мне самому идти». «Возвращайся к Эртсу и скажи, чтобы он подождал». Сорок первый поспешил прочь. «Босс очень хороший, но мешкать при нем нельзя». «Ну вот, мы уже и на побегушках». Желчно заметил Джим. «Как тебе нравится быть кровным братом Джо?» «Это ты втянул нас?» «Ну и что, клясться на крови было твоей идеей?» «Да хав побери, ты ведь знаешь, о чем этот благан? Для них это серьезно. А нам нужна любая подмога, какую мы можем обеспечить, если не хотим закончить с дырявой шкурой». «А, так для тебя, значит, это благан. «А для тебя?» Джим цинично улыбнулся. Как и для тебя, мой лукавый братец. В нынешней ситуации для нас намного лучше вести эту игру до конца. Один за всех и все за одного. Снова начитался Дюма. А почему бы и нет? Да так. Только не оплошай. О, обижаешь. Я знаю, какая страна у ножа заточена. Джо Джим обнаружил коренастого и Борова спящими под дверью в рубку. Из этого он заключил, что Хью должен быть внутри, ведь он сам назначил этих двоих его телохранителями. Да и вообще, если Хью пошел в область невесомости, значит, он либо у главного двигателя, либо в рубке. И скорее в рубке. Рубка манила Хью с тех пор, как Джо Джим буквально втащил его туда и заставил своими глазами убедиться, что корабль — это не весь мир, а лишь скорлупка, влекомая по бескрайним просторам. С тех самых пор и до сегодняшнего дня он был одержим идеей управлять кораблем, заставить его двигаться по воле человека. Для него это означало гораздо больше, чем могло значить для пилота с Земли. С момента, когда первая ракета совершила робкий прыжок с Земли на Луну, космический пилот был романтическим героем, которому хотел подражать каждый мальчишка. Но замысел был не такой мелочи. Он собирался привести в движение весь свой мир. Заставить Солнце по воле человека стронуться с места и пересечь галактику. Даже такой план оказался бы куда менее дерзновенным. Юный Архимед обрел рычаг. Теперь он искал точку опоры. Джо Джим остановился у двери огромного серебристого звездного глобуса внутри рубки и заглянул туда. Хью он не увидел, но знал, что тот должен быть в кресле главного астронавигатора, потому что огни то загорались, то гасли. Горели изображения звезд, разбросанные по внутренней поверхности сферы, составляя образ неба снаружи корабля. С того места, где стоял Джо Джим, иллюзия была не очень впечатляющей. Из центра сферы она была полной. Хью гасил сектор за сектором, пока не остался единственный сектор напротив него. В нем выделялось большое сверкающее светило, во много раз ярче всех остальных. Джо Джим перестал смотреть и взобрался по решетке к креслам пилотов. «Хью!» — позвал он. «Кто здесь?» — спросил Хью, высовываясь из глубокого кресла. «А, это ты. Привет. Эрц хочет тебя видеть. Пошли». «Ладно. Только сначала посмотри-ка сюда. Хочу тебе кое-что показать». «Хав с ним», — сказал Джо брату. Но Джим ответил. «Давай посмотрим. Много времени это не займет. Близнецы вскарабкались в кресло рядом с креслом Хью. «Ну что?» Вон та звезда, сказал Хью, указывая на яркую точку. Она стала больше с тех пор, как я последний раз был здесь. Да, точно, она уже давно становится ярче. Когда мы пришли сюда в первый раз, ее вообще не было видно. Значит, мы теперь ближе к ней. Ну, разумеется, согласился Джо, я это и так знал, это еще раз доказывает, что корабль движется. Но почему же вы мне этого не сказали? О чем? Об этой звезде, о том, что она растет. Да какая разница? Какая разница? Джордан мой, да ведь это она. Мы движемся туда, это конец путешествия. Джо Джим обе головы был потрясен. Поскольку сам он был озабочен только своим комфортом и безопасностью, то не сразу уразумел, что Хью, а возможно и Эрц, загорелся целью восстановить утерянные достижения предков и завершить забытое полумифическое путешествие к далекому Центавру. Джим пришел в себя. Да, возможно, но с чего ты взял, что эта звезда далекий центавр? Ну, возможно, и нет, мне все равно, но мы ближе всего к этой звезде и движемся прямо к ней. Когда не умеешь различать звезды одна, стоит другой. Джо Джим, а у древних был какой-то способ различать звезды? Да, был, конечно, подтвердил Джо. Ну что с того? Ты -то выбрал себе звезду, ну и валяй, а я иду вниз. Да хорошо. Неохотно согласился Хью. Они начали долгий спуск. Эрц кратко пересказал Джо Джиму и Хью свой разговор с Нарби. «Теперь я думаю сделать следующее», — продолжал он. «Пошлю Алана обратно вниз с посланием для Нарби. В нем будет сказано, что мне удалось войти в контакт с тобой, Хью. Я прошу его встретиться с нами где-нибудь выше территории экипажа и выслушать, что мы узнали». «Так а почему бы тебе просто не вернуться и не привести его самому?» — возразил Хью. Эрц слегка смутился. «Потому что ты уже пробовал, не получилось. Ты вернулся из страны мутов и поведал мне о чудесах, которые там видел. Я тебе не поверил и отдал тебя под суд за ересь. Если бы Джо Джим не спас тебя, ты бы отправился в конвертер. Если бы ты не притащил меня в область невесомости и не заставил увидеть все собственными глазами, я бы тебе никогда не поверил. Могу тебя уверить, что Нарби не проще убедить, чем меня. Я хочу привести его сюда, наверх, показать ему звезды». Получится миром, не выйдет силой. «Я не понимаю», — сказал Джим. «Разве не проще было бы перерезать ему глотку?» «Это было бы приятно, но неразумно. Нарби может оказать нам неоценимую помощь. Джим, если бы ты знал структуру корабля так, как я ее знаю, ты бы понимал, Нарби имеет больше веса в Совете, чем любой из офицеров. Кроме того, он объявляет волю капитана. Если мы завоюем его, нам, возможно, вообще не понадобится драться». А если нет, что же, я не знаю, что будет, если все же придется воевать. Я не думаю, что он придет, он заподозрит ловушку. Именно поэтому должен пойти Аллан, а не я. Мне он задаст множество вопросов и будет сомневаться в ответах. Аллана он не будет выспрашивать. Эрц повернулся к Аллану и продолжал. Если он тебя спросит, ты не знаешь ничего, кроме того, что я тебе сейчас скажу, понял? Да, конечно. Я ничего не знаю, ничего не видел и не слыхал. С откровенным простодушием он добавил: Да, я и раньше ничего не знал. Хорошо. Ты никогда не видел Джо Джима, не слышал о звездах. Ты просто мой посланник, я взял тебя с собой на случай нападения. А вот что тебе нужно будет сказать. Он пересказал Алану послание для Нарби, которое было простым, но провокационным. Потом убедился, что Алан все запомнил: Ну что же, в путь доброй еды? Алан покрепче ухватил свой нож и ответил. Доброй еды и поспешил прочь. Простому крестьянину взять да и войти к исполнительному секретарю капитана немыслимое дело, понял Алан. Часовой дверей Нарби немного поиздевался над ним и направил к бездушному клерку. Тот записал его имя и приказал вернуться в деревню, дожидаться вызова. Алан твердо стоял на своем, повторяя, что принес послание чрезвычайной важности от главного инженера к командору Нарби. Клерк снова взглянул на него. Давай бумагу. «Нет никакой бумаги». «Что за ерунда? Должна быть бумага. Таков порядок». «Ему некогда было писать, он передал на словах». «Что он передал?» Алан покачал головой. «Лично, командору Нарби, у меня приказ». Клерк посмотрел на него с раздражением. Однако, будучи еще новичком, он отказался от соблазна проучить упрямую деревечину в пользу более безопасного решения передать обузу повыше. Главный клерк был краток. «Давай сюда свое сообщение». Алан собрал все силы и заговорил так, как ни с кем не говорил в своей жизни. «Сэр, все, о чем я прошу, это передать Командору Нароби, что у меня есть для него сообщение от главного инженера эрца Если это сообщение не будет передано, не я один отправлюсь в конвертер, но никому другому я не смею передать его». Чиновник поразмыслил, потеребил губу и рискнул побеспокоить начальника. Алан передал сообщение Нарби шепотом, чтобы не подслушал слуга за дверью. Нарби выточил глаза. Эрц хочет, чтобы я пошел с тобой в страну мутов? Не до самой страны мутов, сэр. На середине пути нас встретит Хью Хойланд. Нарби шумно выдохнул. Это нелепо, я пошлю отряд ножей, и они приведут его сюда. И Алан произнес решающую фразу но теперь, повысив голос так, чтобы слуга, возможно, и другие услышали его слова. Эрт сказал, что если вы испугаетесь, то просто выбросьте из головы, он сам решит вопрос в совете. После этих слов Аллан остался жив только потому, что Нарби был из тех, кто ставит разум выше грубой силы. У Нарби был нож. Аллан же был вынужден оставить своего стражника. Нарби сдержал свои чувства. Он был слишком умен, чтобы приписать вину за оскорбление стоящей перед ним деревенщине. Хотя и пообещал себе при случае присмотреться к нему. Задетое самолюбие, любопытство, да и опасность потерять лицо, привели его к решению. Я иду с тобой, со слабой сказал он. Я узнаю, Эрца, правильно ли ты передал его сообщение. Нарби подумал было взять с собой главного стражника, но отказался от этой мысли. Не только потому, что это привлекло бы лишнее внимание до того, как он смог бы оценить политические последствия. Ну и потому, что это означало бы почти такую же потерю лица, как и отказ идти. Но все же, когда Аллан брал у стражника свой нож, Нарби нервно спросил. «Ты хороший боец». «Лучше не бывает», — бодро ответил Аллан. Нарби очень надеялся, что крестьянин не хвастает. «Муты». Он пожалел, что сам пренебрегал боевой подготовкой. Самообладание постепенно возвращалось к Нарби, когда он вслед за Аланом, поднимался к областям низкого веса. Во-первых, вокруг было тихо, во-вторых, оказалось, что Алан, проводник толковый и осторожный. Он двигался бесшумно и никогда не поднимался выше, предварительно не выглянув из люка. Нарби не был бы так спокоен, если бы слышал то, что слышал Алан: Шорохи из сумрачных глубин длинных проходов, слабый шум, подсказывавший ему, что их продвижение контролируется с флангов. Подсознательно это беспокоило Аллана, хотя он ожидал чего-то подобного. Он знал, что их Хью и Джо Джим способны тщательно продумать операцию и подстраховаться. Сам Алан бы нервничал больше, если бы не слышал звуков, которые должны были быть. Дойдя до места встречи через 20 палуб после самой высоконаселенной палубы, он остановился и свистнул. Услышав ответный свист, он крикнул: Это Алан. Подойди и покажись. Алан выполнил приказ, не забывая о своих обычных мерах предосторожности. Не увидев никого, кроме друзей, Эрца, Хью, Джо-Джима и Боба, он махнул рукой Нарби. При виде Джо-Джима и Бобу, недавно обретенное спокойствие Нарби рухнуло и сменилось ощущением пойманного зверя. Он выхватил нож и неловко отступил к лестнице. Еще быстрее нож выхватил Боба. На долю секунды исход встречи висел на волоске, потом Джо-Джим ударил Боба по лицу и забрал у него нож и прощу. Нарби припустил назад. Напрасно Хью и звали его вернуться. «Притащи его, Боба», — скомандовал Джим. «И поосторожнее». Боба побежал следом. Вернулся он очень скоро. «Быстро бегает», — прокомментировал он, сваливая Нарби на палубу. Тот лежал тихо, пытаясь восстановить дыхание. Боба взял нож у него с пояса и стал пробовать остроту лезвия на жестких черных волосках, покрывавших его левое предплечье. «Хороший клинок», — одобрил он. «Отдай ему нож», — приказал Джим. Боба крайне озадачился, но с неохотой подчинился. Джо Джим отобрал у него оружие и вернул Нарби. Нарби был не меньше Боба поражен тем, что ему вернули нож, но лучше скрывал свои чувства. Ему даже удалось принять оружие с достоинством. «Послушай, Финн», — озабоченно начал Эрц, — «извини, что пришлось с тобой так обойтись. Боба не виноват. Надо же было тебя вернуть». Нарби кое-как восстановил ледяное самообладание, с которым всегда встречал превратности судьбы. «Проклятие!» — подумал он. «Да чего нелепая ситуация, ну ладно». «Забудем об этом», — отрезал он. «Я ожидал встретить здесь тебя, а не толпу вооруженных мутов. Странные у тебя друзья, Эрц. «Извини», — повторил Билл эрц «Наверное, мне следовало предупредить тебя». Он приврал во имя дипломатии. «Все они вполне свойские ребята. С Боба ты уже знаком. Это Джо Джим. Он среди мутов что-то вроде «Офицера корабля». Добрые еды, вежливо приветствовал Джо. Добрые еды, машинально проговорил в ответ Нарби. Сьюта, наверное, знаком. Нарби согласился. Повисла неловкая пауза Молчание нарушил Нарби. У вас была какая-то причина вызвать меня сюда? Надеюсь, мы тут не в игрушки играем? О, была! Согласился Эрц. Я. Тут ты не знаю, с чего начать. Послушай, Нарби, ты не поверишь, но я видел все, о чем говорил Хью. Это правда, я был в рубке, я видел звезды, я знаю. Нарби уставился на него. Эрц! Медленно проговорил он. Ты сошел с ума. Хью Хойлен взволнованно вмешался. Ты так говоришь, потому что не видел. Говорят тебе, движется, корабль движется, как... Я все улажу, оборвал Эрц. Послушай меня, Нарби, решать тебе я расскажу о том, что видел сам. Они водили меня в невесомость и на Капитанский мостик. Это помещение со стеклянной стеной. А за стеной огромное черное пустое пространство, громадное. Больше всего на свете, больше корабля, и там огни. Те звезды, о которых говорят предания. На лице Нарби отразилось брезгливое изумление. «Где твоя логика? Ты еще зовешься ученым. Что значит больше корабля?» Это термин терминологическая бессмыслица. «Корабль есть, корабль по определению, а все прочие его составные части...» Эрц беспомощно пожал плечами. «Я понимаю, как это звучит. Я не могу объяснить. Вся логика летит в тартарары. Это... хав, побери. Поймешь, когда сам увидишь». «Образуемся», — посоветовал Нарби. «Не говори ерунды. Либо логика есть, либо ее нету. Если нечто существует, оно занимает какое-то место. Ты видел или думаешь, что видел нечто невероятное. Но чем бы оно ни было, оно не может быть больше места, в котором находится. Ты не сможешь показать мне ничего, опровергающего этот очевиднейший закон природы. Я уже сказал, что не могу объяснить. Ну, разумеется, не можешь. Близнецы недовольно пошептались, и Джо рявкнул. Хватит болтать, пошли. Действительно, охотно согласился Эрц. Нарби, да спорим, когда посмотришь сам. Теряем время, лезь далеко. Что-что? возмутился Нарби. О чем речь? Куда пошли? Наверх на капитанский мостик и в рубку. Я, да не смеши меня, я немедленно иду вниз. Нет, Нарби, возразил Эрц. Я тебя вызвал только для этого, ты должен посмотреть. Чушь, я не собираюсь никуда смотреть. Мне хватает здравого смысла. Тем не менее, я хочу поздравить тебя с установлением дружественных отношений с мутами. Мы могли бы обсудить перспективы сотрудничества. Я думаю. Джо Джим выступил вперед. Теряем время, ровным голосом произнес он. Мы идем наверх, ты тоже. Я сказал. Нарби покачал головой. Об этом не может быть и речи, может быть, позже, когда мы всесторонне обсудим аспекты нашего сотрудничества. С другого боку к нему шагнул Хью. Вы, кажется, не понимаете. Вы пойдете туда прямо сейчас. Нарби взглянул на Эрца, тот кивнул. Именно так, Нарби. Нарби молча проклял себя. «Великий Джордан, о чем же он во имя корабля думал? Как позволил втянуть себя в такое дело? Он чувствовал, что двуголовый монстр только и ждет любого неверного шага. Вот влип! Он вынужден был сдаться, но уступил им так грациозно, как только мог. Ну хорошо, чтобы избежать лишних прений. Куда идти? «Держись рядом», — посоветовал Эрц. Джорджим оглушительно свистнул. Сейчас же из-под пола и из-за переборок с потолка высыпало шесть или восемь мутов. Нарби стало плохо. До него в полной мере дошло, какую он проявил неосмотрительность. Отряд двинулся вверх. До невесомости они добирались долго. Нарби не умел карабкаться. Постоянно от палубы к палубе уменьшение веса отчасти облегчало его усилия, но облегчение тут же компенсировалось приступами тошноты. Вообще-то, как и все рожденные в корабле, муты и экипаж, он был худо-бедно приспособлен к низкой силе тяжести, и не страдал космической болезнью. Но по лестницам и переходам он не лазал с далекого беззаботного детства. К тому моменту, когда они добрались до самой последней палубы корабля, он окончательно выдохся и едва мог пошевелиться. Джо Джим вернул свою команду назад и приказал Боба позаботиться о Нарби. Тот отмахнулся. «Я сам». Стиснув зубы, он заставил тело слушаться. Джо Джим глянул на него и отменил приказ. Через несколько скользящих прыжков Нарби добрался до последней переборки перед рубкой. Ему чуть полегчало. Они не стали задерживаться у рубки, а, как и планировал Хью, дошли до капитанского мостика. Путанные объяснения Эрца и восторженная болтовня Хью уже отчасти подготовили Нарби к предстоящему. По дороге Хью успел проникнуться к Нарби почти нежностью. «Как хорошо, когда кто-то тебя слушает». Хью вплыл первым, перевернулся в воздухе, ухватился за спинку капитанского кресла. И указал на роскошные звездные россыпи. Вот! выпалил он. Вот, посмотри, разве не чудесно? ⁇ С бесстрастным лицом Нарби долго и напряженно вглядывался в сверкающий небосвод. Замечательно признал он наконец. Замечательно никогда не видел ничего подобного. Замечательно это не то слово возразил Хью. Это же восхитительно. Ну, хорошо. Восхитительно на Нарби. «Эти маленькие яркие огоньки — это и есть звезды, о которых рассказывали древние». «Ну да», — ответил Хью, испытывая безотчетное смущение. «Только они не маленькие. Они очень большие, огромные, как корабль. Они просто кажутся маленькими, потому что очень далеко. Видишь вон ту яркую крупную звезду слева? Она выглядит больше, потому что она ближе. Я думаю, что это и есть Дальняя Центавра. Правда, я не вполне уверен» признался он в приступе откровенности. Нарби мельком взглянул на него, потом перевел взгляд на большую звезду. Насколько она далеко? Пока не знаю, но я узнаю. В рубке есть приборы для таких измерений, но я в них еще не совсем разобрался, но это не важно. Мы доберемся туда. Что? Ну, конечно. Завершим путешествие. Нарби бесстрастно молчал. У него был осторожный, упорядоченный и высшей степени логический ум. Он был толковым руководителем, способным принимать мгновенные решения, но по натуре своей предпочитал держать свои мысли по возможности при себе, до тех пор, пока на досуге не обмозгует информацию со всех сторон. В рубке он окончательно замкнулся. Он смотрел, слушал, но почти не задавал вопросов. Хью не расстраивался, рубка была его игрушкой, его радостью, ребенком. Все, что он хотел, поделиться всем, что его переполняет, с новым слушателем. По предложению Эрца на обратном пути остановились у Джо Джима. Чтобы разработанный план принес свои плоды, необходимо было вовлечь в него Нарби и договориться о дальнейших шагах. Нарби охотно согласился. Он уверился, что договор, ставший причиной его беспрецедентной вылазки в страну мутов, не пустые слова. Но когда Эрц излагал свои соображения, он слушал молча, выслушав, не проронил ни слова. Ну! не выдержал Эрц, когда молчание начало действовать ему на нервы. «Ты ждешь от меня какого-то комментария?» «Ну, конечно. Ты теперь тоже участник». Нарби это понимал и понимал также, какого ответа от него ждут. Он просто тянул время. «Ну что же...» Нарби выпятил губу и сложил перед собой руки. «Мне представляется, что эта проблема распадается на две. Хью Хойлен, как я понимаю, ты собираешься завершить древний план Джордана. Эта цель не может быть достигнута без единства всего корабля. Тебе нужен порядок и дисциплина на всем пространстве, от полуп экипажа до рубки. Ну, разумеется. Требуется управлять главным двигателем, а это означает «постой». Честно говоря, у меня нет достаточной квалификации, чтобы разобраться в увиденном, а учиться мне некогда. Что касается ваших шансов на успех в этом проекте, я бы предпочел полагаться на мнение главного инженера. Ваша проблема — это второй этап задачи, поэтому вы заинтересованы в решении первого этапа. «Ну, конечно». «Тогда давайте говорить только о нем. Это административные вопросы, касающиеся общественного мнения и руководства. В этом я лучше разбираюсь. Возможно, мой совет окажется полезным. Джо Джим, кажется, ищет возможности достичь согласия между мутами и экипажем, обеспечить мир и добрую еду, верно?» «Правильно», — подтвердил Джим. «Хорошо». С давних пор это и моя цель, как и многих офицеров корабля. Честно говоря, не думал, что ее можно достичь иначе, чем силой. Мы готовились к долгой, трудной, кровавой войне. Древнейшие летописи, передающиеся свидетелями из поколения в поколение, со времен мифической смуты, не описывают ничего, кроме войн между и экипажем. Но я счастлив, что мы ступили на иной и лучший путь. «Так ты с нами!» — воскликнул Эрнц. «Спокойно». Еще многое неясно. Эрц, мы с тобой понимаем, думаю, как и Хойланд, что не все офицеры корабля примут этот путь. Как поступить с ними? Проще простого, сказал Хью Хойланд, привести их разок в невесомость, показать звезды, и они все поймут. Нарби покачал головой: У тебя носилки несут носильщика. Я ведь говорил, что проблема состоит из двух частей. Не обязательно убеждать человека в том, во что он не верит, если тебе нужно, чтобы он сделал что-то ему доступное. А вот после того, как корабль будет объединен, можно будет без лишних сложностей показать офицерам рубку и звезды». «Но ведь он прав», — остановил Хойланда Эрц. «Не стоит раздувать теологические прения, если наш первый этап чисто практический. Мы привлечем на свою сторону множество офицеров, поставив задачу мирного объединения корабля». Но если мы начнем с неиспровержения догм, заявим, что корабль движется, дело кончится бунтом. Но ведь никаких «но» Нарби прав. Это говорит здравый смысл. Так вот, Нарби, обсудим положение с офицерами, которых не удастся переубедить. Вот что я думаю. Во-первых, наша с тобой задача — перетянуть на свою сторону как можно больше офицеров. Ну а упрямцы что же? В конце концов, конвертер всегда нуждается в массе. Нарби кивнул. Политика массовых репрессий его явно не смущала. Пожалуй, это наилучший подход, но дело довольно трудное. Здесь нам поможет Джо Джим. Нас поддержат лучшие бойцы корабля. Понятно. Джо Джим, как я понимаю, правит всеми мутами. С чего это ты взял? Проворчал Джо с непонятной ему самой обидой. Ну, я просто предположил, я так понял и... Нарби осекся. Никто не говорил ему, что Джо Джим главенствует на верхних палубах. Он предположил это по его манерам. Он вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. А если все это пустой разговор, что толку в переговорах с двуголовым монстром, если тот не владеет полномочиями? Мне следовало это сразу прояснить, поспешно сказал Эрц. Джо Джим поможет нам привести к власти новую администрацию, а мы поможем ему подчинить остальных мутов. Пусть Джо Джим не хозяин всех мутов, но у него самая большая и самая сильная команда. И позже, с нашей помощью, он будет править всеми. Нарби быстро учел новые сведения и проиграл в уме ситуацию. Раз при мутов небольшая помощь экипажа, хороший способ вести войну. Если поразмыслить, это выгоднее, чем затевать мирные переговоры. Когда все утрясется, мутов сильно поубавится, а значит, уменьшится и риск мятежа. «Я понимаю», — сказал он. «Итак, как вы представляете дальнейшее развитие событий?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил Хойланд. — Как вы думаете, нынешний капитан согласится вас поддержать? Эрц ясно видел, к чему он клонит Хойланд очень смутно. — Продолжай, — сказал Эрц. — Кто станет новым капитаном? Нарби в упор взглянул на Эрца. Такая постановка вопроса не приходила Эрцу в голову, но теперь он понял, что это важнейший вопрос, если они не хотят, чтобы переворот выродился в кровавую драку за власть. Бывало, и он позволял себе мечтать о капитанском кресле. Однако на него метил и Нарби, и Эрц об этом знал. Эртс, как и Хойланда, пленила романтическая идея двинуть корабль. Теперь он осознал, что старые мечты несовместимы с новыми, и с легкой ноткой сожаления расстался с прежними ради нынешних. «Капитаном придется стать тебе, Финн. Ты не возражаешь?» Финн с Нарби милостиво согласился. «Если ты настаиваешь, я не возражаю но из тебя самого получился бы прекрасный капитан, Билл». Эрц покачал головой, понимая, что отныне Нарби полностью на их стороне. «Нет, я останусь главным инженером. Мое дело во время путешествия — главный двигатель». «А ну стоп», — перебил Джо. «Я не согласен. С какой стати ему быть капитаном?» Нарби повернулся к нему. «Капитаном хотите быть вы?» Он постарался, чтобы в голосе не проскользнул оттенок сарказма мут капитан. Хав Побери, нет, но почему именно ты? Почему не Эрц или Хью? Только не я, ответил Хью. Мне будет некогда, я астронавигатор. В самом деле, Джорджем, объяснил Эрц. Нарби единственный из нас, кто может договориться с офицерами корабля. Да если они хоть пискнут, мы им глотки перережем. Но с капитаном Нарби не понадобится резать глотки. Мне это не по нутру, проворчал Джо. Брат шикнул на него. «Что ты психуешь, Джо? Да упаси нас, Джордан, от такой ответственности!» «Я вполне понимаю ваши опасения», — учтиво произнес Нарби. «Но думаю, вам не стоит беспокоиться. По части мутов я буду вынужден зависеть от вас. Я буду управлять нижними палубами, в этом я разбираюсь. Вы же, если хотите, станете вице-капитаном мутов. Для меня было бы глупо командовать там, где я не знаю местных обычаев». «Если вы не соглашаетесь мне помочь, я не могу принять пост капитана. Беретесь?» «Я в этом не участвую», — отрезал Джо. «Извините, тогда я вынужден отказаться от поста капитана. Я действительно не смогу осилить это бремя без вашей помощи». «Ну давай же, Джо», — настаивал Джим. «Давай возьмемся хотя бы временно. Надо же довести дело до конца». «Ладно», — сдался Джо. «Но все равно мне это не нравится». Нарби не стал заострять внимание на том, что Джо Джим фактически не признал его капитаном. Больше они к этому не возвращались. Обсуждение деталей оказалось долгим и утомительным делом. Было решено, что пока решающий удар не подготовлен, Эрц, Алан и Нарби вернутся к своим обязанностям. Хью послал охрану проводить их вниз. «Когда будете готовы, пошлешь, Шалона, спросил он Нарби перед расставанием. «Да», — согласился Нарби. Но не жди его слишком скоро. Нам сердцем понадобится время, чтобы подобрать верных людей. К тому же надо решить со старым капитаном. Придется как-то уломать его, созвать собрание всех офицеров корабля. Стариком не так-то легко управлять. Ну, это твоя работа. Доброй еды. Доброй еды. В тех редких случаях, когда ученые-жрецы, управляющие кораблем, собирались в полном составе, Они сходились в большом зале на последнем обитаемом уровне. Много забытых поколений назад еще до смуты, возглавлявшийся техником корабля Роем Хаффом, это был спортивный зал, предназначенный для развлечения и укрепления здоровья. Но нынешние обитатели не имели об этом ни малейшего понятия. Нарби наблюдал, как дежурный отмечает прибытие офицеров корабля. Он волновался, но не подавал виду. Оставалось всего несколько человек, скоро придется объявить капитану, что все в сборе. А от Джо Джима и Хойланда не было никаких известий. Неужели этот кретин Аллан дал себя убить по дороге? Или упал и сломал свою никчемную шею? Или получил отмута ножом в живот? Вошел Эрц, и прежде чем занять свое место среди начальников отделов, подошел к Нарби и тихонько спросил. «Ну как?» «Все в порядке», — ответил тот. «Но никаких известий». «Да». Эрц повернулся и нашел глазами своих сторонников в толпе. Нарби сделал то же. Не большинство, не абсолютное большинство, ведь дело такое необычное, ну что же. Ведь не голосованием будет решаться этот вопрос. Дежурный прикоснулся к его руке. «А все в сборе, сэр, кроме отсутствующих по болезни и одного вахтяного у конвертера. С неприятным чувством, что что-то идет не так, Нарби послал оповестить капитана. Капитан, как обычно, не принимая во внимание удобства остальных, опоздал. Нарби был рад задержке, но с трудом выдержал ее когда старик наконец появился с ординарцами по сторонам и тяжело уселся в свое кресло, то опять же, как обычно, немедленно стал проявлять нетерпеливое желание поскорее закончить собрание. Он сделал знак всем сесть и обратился к Нарби. «Очень хорошо, командор Нарби, огласите повестку дня. Надеюсь, у вас есть повестка дня?» «Да, капитан, она имеется». «Так читайте же, читайте. Чего вы тянете?» «Да, сэр». Нарби повернулся к клерку, зачитывавшему документы, и передал ему стопку бумаг. Клерк взглянул с удивлением, но получил сигнал Нарби и начал читать. «Петиция советую капитану. Лейтенант Браун, управляющий деревней в секторе 9, будучи слабого здоровья и в преклонных летах, просит освободить его от обязанностей и...» Клерк продолжал зачитывать рекомендации офицеров и отделений. Капитан нетерпеливо ерзал в своем кресле и, наконец, прервал чтение. «В чем дело, Нарби? На Почему вы не можете решить рутинные вопросы без этой суматохи?» «Я понял так, капитан, что вы были недовольны тем, как я лично недавно разрешил аналогичный вопрос. Мне бы не хотелось превышать свои полномочия». «Что за чушь? Не читай мне устав. Пусть совет работает, потом я проверю и завизирую». «Да, сэр». Нарби забрал записи у клерка и дал ему другие бумаги. Клерк прочел. Дело было такое же пустяковое. Деревня Сектора-3 просил уменьшить налоги по причине необъяснимой болезни, поразившей их гидропонной фермы. Капитан прервал чтение этого прошения еще раньше. Нарби было бы чрезвычайно трудно найти предлог для продолжения собрания, если бы не прибыло известие, которого он ждал. Оно оказалось клочком пергамента, переданного снаружи с верным человеком. На нем стояло только одно слово «Готовы». Нарби взглянул, кивнул Эрцу, потом обратился к капитану. «Сэр, поскольку у вас нет желания выслушивать прошение вашего экипажа, я перейду к основному вопросу сегодняшнего собрания». Завуалированное оскорбление, содержавшееся в этом высказывании, заставило капитана подозрительно уставиться на него, но Нарби продолжал. В течение многих поколений, на памяти долгой череды свидетелей, экипаж страдал от постоянных набегов мутов. Наши имущества, наши дети, даже мы сами постоянно находились под угрозой. Законы Джордана не признаются на верхних уровнях. Даже сам капитан, преемник Джордана, не может свободно ходить там. Считалось, что Джордан установил так, что дети платят кровью за грехи предков. Такова, нам говорили, была воля Джордана. Сам я никогда не мог смириться с этой постоянной утечкой массы корабля. Старый капитан, кажется, не верил своим ушам. Обретя, наконец, голос и ткнув пальцем в нарби, он взвизгнул. — Ты оспариваешь учение? «Нет, я утверждаю, что учение не заставляет нас оставлять мутов за рамками правил. Я требую, чтобы они подчинялись закону». «Вы... вы... вы освобождены от своих обязанностей, сэр». «Нет», — издевательски ответил Нарби. «Пока не скажу всего, что должен». «Арестуйте его!» Однако телохранители капитана не тронулись с места, хотя и переминались с несчастным видом. Нарби сам подобрал их. Нарби повернулся к пораженному совету, поймал взгляд Эрца. «Все в порядке», — произнес он. «Давай». Эрц поднялся и поспешил к двери, Нарби продолжал. «Многие из вас разделяют мои чаяния. Досели мы считали, что за наши помыслы придется сражаться, но с помощью Джордана я сумел установить контакт с мутами и подготовить заключение договора. Их лидеры сейчас прибудут сюда для переговоров. Вот они». Он театрально указал в сторону двери. Эрт снова вошел. За ним шли Хью Хойланд, Джо Джим и Боба. Хойланд повернул направо и стал обходить зал по периметру. За ним следовала цепочка мутов. Лучшие бойцы Джо Джима. Еще одна колонна во главе с Джо Джимом и Боба прошла налево. Джо, Джим, Хью и по полудюжни бойцов с каждого фланга были одеты в тяжелую броню, спускавшуюся ниже талии. На головах у них были неуклюжие шлемы из металлической сетки, которые защищали лица, не мешая обзору. Все они держали неслыханные ножи длиной в руку человека. Пораженные офицеры могли бы остановить вторжение в узких дверях, если бы кто-то взял на себя руководство. Но они были неорганизованы, беспомощны, а сильнейшие лидеры были на стороне захватчиков. Офицеры ерзали в креслах, тянулись за ножами и переглядывались. Но никто не решился сделать первый шаг, за которым последовало бы кровопролитие. Нарби повернулся к капитану. «Ну так что, вы принимаете эту мирную делегацию?» Казалось бы, что долгие годы, прожитые в сытости, могли научить капитана благоразумно промолчать, когда нужно. Но он прохрипел. «Уберите их прочь, а ты... Ты за это отправишься в путешествие!» Нарби повернулся к Джо Джиму и сделал знак большим пальцем. Джим сказал что-то «Боба», и в толстое брюхо капитана вонзился нож. Тот издал скорее хрип, чем визг, а на его лице появилось выражение полнейшего недоумения. Он ощупал рукоятку ножа, будто желая убедиться, что он действительно там. «Смута!» — произнес он. «Смута!» Он согнулся в кресле и тяжело рухнул на стол лицом. Нарби пнул тело и приказал охране. «Вытащите это наружу». Те выполнили приказ, казалось, радуясь про себя, что их миновали безначалия и безработица. Нарби снова повернулся к притихшему залу. «Кто-нибудь еще возражает против мира с мутами? Пожилой офицер, проспавший всю жизнь в роли судьи и духовного наставника, в отдаленной деревне встал и направил костлявый палец на Нарби, возмущенно тряся белой бородой джордан накажет тебя за это смутый грех духафа нарби кивнул джо джиму слова застряли у старика в горле из которого торчал нож боба выглядел очень довольным собою ну довольно болтовни объявил нарби лучше пролить немного крови сейчас чем намного больше потом пусть те кто поддерживает меня в этом вопросе встанут и подойдут сюда Эрц показал пример, выйдя вперед и, сделав знак своим самым верным сторонникам, присоединиться к нему. Оказавшись перед залом, он вынул нож и поднял его вверх. «Да здравствует Финес Нарби, преемник Джордана». Серьезные молодые люди, верные Нарби, костяк диссидентского рационалистского блока среди ученых, выступили все вместе, поднятыми ножами салютуя новому капитану. Колеблющиеся и оппортунисты поспешили присоединиться, увидев, какая сторона ножа заточена. Когда закончилось разделение на месте, осталось лишь горстка офицеров. Почти все они были либо стариками, либо религиозными фанатиками. Эрт заметил, что капитан Нарби оглядел их, потом посмотрел на Джо Джима. Эрт дотронулся до его руки. «Их очень мало, и они практически беспомощны», — сказал он. «Почему бы не разоружить их и не отпустить в свояси Нарби неприветливо взглянул на него. Оставивших их в живых, пожнешь смуту. Я вполне способен сам принимать решение, Эрц». Эрц прикусил губу. «Очень хорошо, капитан». «Так-то лучше». Он сделал знак Джо Джиму. Длинные ножи сделали свою короткую работу. Хью отвернулся от места творившейся резни. Его старый учитель, лейтенант Нельсон, деревенский ученый, который разглядел его способности и выбрал его для научной карьеры, оказался в этой группе. Этого фактора он не предвидел. Завоевание мира, его объединение, вера или меч. Бойцы Джо Джима, усиленные группой горячих молодых кадетов капитана Нарби, захватили средние и верхние палубы. Муты-индивидуалисты по самой природе своего существования, не испытывающие почтения никому, кроме главарей своих банд, не могли противостоять странным длинным ножам Джо Джима, которые убивали, не давая помниться. По стране мутов прошел слух, что лучше мирно подчиниться банде двух мудрых голов, подчинившихся ждет добрая еда, сопротивляющихся неминуемая смерть. И все же это был долгий и медленный процесс. Слишком много палуб, много миль темных коридоров, несчетное количество комнат, где могли скрываться непокорные муты. Кроме того, наступление замедлялось еще и тем, что Джо Джим на очищенных ударными группами территориях организовывал внутренние караулы, патрулирование каждого сектора, палубы и лестничного пролета. К разочарованию Нарби, двуголовый монстр в ходе кампании остался цел и невредим. Из книг Джо Джим узнал, что генералу не обязательно лично принимать участие в схватках. Хью пропадал в рубке. Не только потому, что его больше интересовали тонкие материи управления кораблем и звездной баллистики, Ну и потому, что все это кровопролитие вызывало в нем отвращение из-за лейтенанта Нельсона. к насилию и смерти он привык, это было обычное дело даже на нижних уровнях. Однако тот случай вызвал в нем смутное разочарование, хотя его собственные рассуждения убеждали его, что сам он лично не виновен в смерти старика. Просто ему хотелось, чтобы этого не случилось. Но пульт управления, вот чему стоило посвятить жизнь. Он пытался решить задачу, которую землянин посчитал бы невыполнимой, ведь землянин знал бы, что пилотирование межзвездного корабля задача настолько сложная, что даже наилучшее техническое образование вкупе с обширным опытом полетов на более мелких космических судах вряд ли послужит базой для такой сугубо специальной миссии. Хью Хойланд не знал этого, так что он двигался вперед и обучался. В каждой попытке ему помогал гений создателей корабля. Управление любой техникой обычно сводится к элементарным развилкам. Идти, стоять, на себя, от себя, вверх-вниз, внутрь-наружу, включить-выключить, вправо-влево, а также их комбинации. Настоящие трудности возникают при необходимости что-то настраивать или ремонтировать, приспосабливать или менять. Однако управление приборами и двигателем космического корабля «Авангард» не требовало ни настройки, ни ремонта. Конструкции находились на субмолекулярном уровне, в них не было движущихся частей, трение не играло роли, и они не были подвержены износу. Если бы Хью понадобилось разобраться в действии приборов или починить их, он потерпел бы поражение. 14-летнему подростку можно доверить вертолет, и он полетит в одиночку за тысячу миль. Он скорее объестся по дороге, чем каким-то образом повредит машину. Но если вертолет выйдет из строя, Необходима ремонтная бригада. Ребенок не сможет его починить. Авангарду не требовалась ремонтная бригада, разве что несущественным дополнительным устройством, таким как конвейеры, лифты, автомассажеры. Но все, что двигалось, вышло из строя еще до появления первого свидетеля. Оставшаяся ненужная масса была либо отправлена в конвертер, либо приспособлена для вещей попроще. Хью даже представления не имел, что такое оборудование существовало, Ободранные стены во многих помещениях были для него просто явлением природы, а не поводом для размышлений. Хью помогали два фактора. Во-первых, баллистика звездных кораблей очень проста, поскольку использует в основном второй закон Ньютона применительно к четырехмерному пространству. Обычно все думают по-другому, однако это так. Чтобы испечь пирог требуется гораздо больше знаний, правда интуитивных. Чтобы связать свитер, нужно понимать гораздо более сложную математику. Топология вязаного орнамента, попробуйте-ка на зуб. Настоящие дебри — это неврология или катализаторы. Но только не баллистика. Во-вторых, создатели «Авангарда» считались тем, что корабль достигнет места назначения не раньше, чем через два поколения. Они хотели облегчить жизнь еще не родившимся пилотам, которым суждено было завершить миссию. Хотя они и не предвидели такого забвения технических знаний, какое произошло на самом деле, они все же постарались сделать панель управления простой, понятной интуитивно и защищенной от дурака. Вышеупомянутый умный подросток, хоть чуточку интересующийся космическими полетами, без сомнения разобрался бы за несколько часов. Хью, воспитанный в культуре, где верили, что корабль — суть весь мир, продвигался не так быстро. Его озадачили два незнакомых понятия. Глубокий космос и метрическое время. Ему пришлось освоить приборы, специально разработанные для авангарда, снять показания с пары десятков звезд, прежде чем он понял, что получаемые им результаты имеют смысл. Все показания были в парсеках, и это ему ни о чем не говорило. Он попытался перевести их в понятные ему линейные единицы с помощью священных книг, но результаты он счел поначалу ошибкой, абсурдом. Он проверял и перепроверял, часами размышляя, пока не начал смутно осознавать необъятность просторов космоса. Это испугало и ошарашило его. Несколько циклов сна он не подходил к рубке, предаваясь смятению. Это время он потратил на то, чтобы выбрать себе женщин. Впервые после того, как Джо Джим взял его в плен, у него появились и желания, и возможность заняться этой проблемой. Кандидат их было множество. В дополнение к деревенским девушкам военные операции Джо Джима добавили вдов. Хью по праву своего высокого положения взял себе двух жен. Первая была вдовой, сильная, толковая женщина, умеющая создать мужчине домашний уют. Он поселил ее в своих новых апартаментах на одной из верхних палуб, дал ей свободу действий и позволил оставить свое старое имя — Хлоя. Вторая была молодой девушкой, невоспитанной и дикой, как Мут. Хью и сам не мог бы объяснить, зачем он ее взял. У нее, конечно, не было никаких достоинств, но с ней ему было весело. Она укусила его, когда он ее осматривал. Разумеется, он шлепнул ее. И тем дело должно было закончиться. И все же он приказал отцу прислать ее. Дать ей имя он еще не удосужился. С метрическим временем он запутался так же, как и с астрономическими расстояниями. Но это хотя бы не подавляло. Проблема опять заключалась в отсутствии исходных понятий на корабле. Экипаж оперировал топологическим временем. Они понимали, что такое сейчас, Раньше, потом, уже, еще. И даже такими понятиями, как длинные короткие промежутки времени. Но концепция измеряемого времени выпала из их культуры. Самая примитивная из земных культур имеет представление об измерении времени хотя бы в пределах дней и времен года. Но ведь любая земная концепция измеряемого времени берет начало в астрономических явлениях. А экипаж был оторван от астрономических явлений на многие поколения. На контрольной панели перед Хью находились единственные на корабле действующие часы, но лишь очень нескоро он понял, для чего они и как связаны с остальными приборами. До тех пор, пока он не понял этого, он не мог управлять кораблем. Скорость ее производной, ускорение и кривизны базируются на измеряемом времени. Но когда две эти новые концепции были поняты, обдуманы, а древние книги, перечитаны в свете нового знания, Он, пусть и в очень ограниченном теоретическом понимании, стал астронавигатором. Хью разыскивал Джо Джима, чтобы задать ему вопрос. Головы Джо Джима обладали очень проницательным умом, когда они давали себе труд задуматься. Поскольку это случалось нечасто, братья оставались поверхностными дилетантами. Нарби уже уходил. Для поддержания мира среди мутов Нарби и Джо Джим должны были регулярно совещаться. К их обоюдному удивлению, они вполне поладили друг с другом. Нарби был умелым администратором, способным делегировать полномочия и не стоять попусту над душой. Джо Джим удивил и порадовал Нарби тем, что оказался самым талантливым из всех, кто когда-либо был у него в подчинении. Они не испытывали друг другу нежных чувств, но признавали ум и заинтересованность, не уступавшие их собственным. В сумме уважение и ревнивая высокомерная приязнь. «Доброй еды, капитан», — формально приветствовал Хью Нарби. «А, привет, Хью» ответил тот, потом снова повернулся к Джорджиму. «Тогда я буду ожидать отчета». «Вы его получите», — согласился Джорджим. джим «Скрылось не больше нескольких десятков. Мы их либо выловим, либо уморем голодом». «А я не помешал?» — спросил Хью. «Нет-нет, я уже ухожу. Как продвигается великий труд, друг мой». Нарби раздражающе улыбнулся. «Хорошо, хотя и медленно. Тебе нужен отчет. Можешь не спешить». Да, кстати, я поставил запрет на вход в рубку и главному двигателю, фактически на весь уровень невесомости. Запрет для всех и для мутов, и для экипажа. Вот как. Кажется, я понимаю, не стоит туда ходить никому, кроме офицеров. Ты не понял, это запрет для всех, включая офицеров. Ну, кроме нас, конечно. Но... но так не пойдет. Единственный способ убедить остальных — это провести их наверх и показать им звезды. Именно так я и думаю. Я не могу позволить смущать моих офицеров разными непривычными идеями, когда мне приходится укреплять правление. Это может породить религиозные разногласия и подорвать дисциплину. Хью был так поражён и расстроен, что не сразу нашелся с ответом. Но, — сказал он наконец, — в этом-то и был смысл. Поэтому тебя и сделали капитаном. И как капитан я должен принимать окончательные политические решения. Вопрос закрыт. Вам не позволено водить кого бы то ни было в рубку или в другую область невесомости, пока я не посчитаю это целесообразным. Придется вам подождать». «Все правильно, Хью», — заметил Джим. «Не стоит вносить путаницу, пока идет война». «Объясните мне еще раз», — настаивал Хью. «Это временная политика?» «Можно сказать и так». «Ну, хорошо», — сдался Хью. «Но постойте нам сердцем, нужно начинать готовить помощников». Очень хорошо, перечислите мне их, и я выдам им пропуска. Кто там у вас на примете? Хьюп размыслил: На самом деле ему не нужны были помощники, хотя в рубке было полдесятка противоперегрузочных кресел управлять кораблем мог один человек, сидящий в кресле главного астронавигатора. Тоже относилось и к Эрцу его главным двигателем, за исключением одного аспекта. А как же Эрц, ему нужны носильщики, чтобы доставлять топливо главному двигателю? «А прекрасно, я подпишу приказ. Проследи, чтобы носильщиков набрали из бывших мотов, чтобы никто не проник в рубку, кроме тех, кто там уже был». Нарби повернулся и вышел с недовольным видом. Хью посмотрел ему вслед, а потом проговорил. «Не нравится мне этот Джо, Джим». «Но почему?» — спросил Джим. «Это разумно». «Возможно, но, черт побери, мне почему-то кажется, что правда должна быть открыта для всех и в любое время». Он в раздражении взмахнул руками. Джо Джимс странно посмотрел на него. «Какая невероятная идея», — сказал Джо. «Да, я знаю, это неразумно, но мне кажется, что так должно быть». «Да ладно, забудьте. Я не за этим пришел». «Что ты там еще придумал, парень?» «Смотрите, мы завершаем путешествие, так? Наш корабль сядет на планету, вот так». Он свел кулаки вместе. «Так, так, продолжай». И вот, когда это произойдет, как мы выйдем из корабля? Вопрос смутил близнецов, и они занялись пересудами. Наконец Джо перебил брата: "Погоди, Джем, будем логичными. Предполагается, что мы должны выйти, значит должна быть дверь, так? Конечно. Здесь двери нету, значит она в области высокого веса. Но ее там нет", возразил Хью. "Эта область хорошо известна, там нет никакой двери. Она должна быть в стране мутов. Но тогда..." продолжал Джо. «Она либо в том конце коридора, либо в другом. В том конце ее не может быть, потому что за отсеком главного двигателя только прочные переборки. Значит, она с другой стороны». «Это глупо», — заметил Джим. «Там рубка и капитанский мостик, и все». «Да, а как насчет запертых кают?» «Это не дверь. Там не может быть выхода наружу. За рубкой мощная переборка». «Нет, но что, если через них можно пройти к двери?» «Даже если так, как ты их откроешь, а, умник?» «Что такое запертые каюты?» — потребовал ответа Хью. «Ты что, разве не знаешь? В той же стене, где вход в главную рубку, есть семь дверей. Мы не смогли открыть их». «Возможно, это то, что мы ищем. Пойдемте посмотрим». «Это пустая трата времени», — ответил Джим. Но они все же пошли. Они взяли с собой Боба, чтобы попробовать его чудовищную силу на этих дверях но даже его узловатые мышцы не сдвинулись с места рычаги, которые явно предназначались для открывания дверей. «Ну, — фыркнул Джим, — видите?» Джо пожал плечами. «Ладно, ты победил. Пошли вниз». «Подождите», — взмолился Хью. «Кажется, у второй двери ручка чуть повернулась. Попробуем еще раз». «Боюсь, что все напрасно», — откликнулся Джим. Но Джо возразил. «Ну ладно, раз уж мы здесь...» Боба снова попытался открыть, подставив плечо под рычаг и толкая вверх. Рычаг вдруг подался, но дверь не открылась. «Сломал», — объявил Джо. «Да», — признал Хью. «Видимо, так». И он положил руку на дверь. Дверь легко распахнулась. К счастью для троих друзей, она вела не в открытый космос, ведь ничто не предостерегало их против опасности внешнего вакуума. Вместо этого короткий узкий коридорчик привел их к другой, чуть приоткрытой двери. Петли заело, но Боба легко ее высадил. Возможно, тот, кто последним выходил через эту дверь, оставил ее приоткрытой, чтобы металлические части не споялись вместе за много лет. Следующая дверь находилась в трех метрах от предыдущей. «Я не понимаю», — пожаловался Джим, когда Боба уперся в третью дверь. «Какой смысл в этой бесконечной последовательности?» «Ну, подождем и посмотрим», — посоветовал ему брат. Однако за третьей дверью находилось несколько кают, очень странных, необычных форм, маленьких, лепившихся друг к другу. Боба рванулся вперед и обследовал все помещения, держа нож на готове. Хью и Джо Джим медленно последовали за ним, зачарованные необычностью этого места. Боба вернулся, умело замедлив свой полет у переборки, и доложил. «Двери нет. Больше двери нигде нету. Боба смотреть». «Должна быть», — настаивал Хью злясь, что карлик уничтожил его надежды. «Боба, смотреть!» Карлик пожал плечами. «Теперь мы посмотрим». Хью и близнецы разошлись по помещению. Хью не нашел двери, но то, что он обнаружил своей невероятностью, заинтересовало его еще больше. Он уже хотел было позвать Джо Джима, когда услышал собственное имя. «Хью, иди-ка сюда!» Он неохотно оставил свое открытие и разыскал братьев. «Пойдемте, посмотрим, что я нашел», — начал он. «Неважно», — перебил его Джо. «Посмотри лучше сюда». Хью посмотрел. Это был конвертер, довольно маленький, но без сомнения конвертер. «Это бессмыслица», — возмутился Джим. «В помещении такого размера не нужен конвертер. Эта штука могла бы снабдить энергией половину корабля. Что ты об этом думаешь, Хью?» Хью осмотрел конвертер. «Я не знаю», — признал он но если вы считаете странной штукой это, пойдемте посмотрим, что нашел я». Последовав за Хью, близнецы увидели небольшое помещение, одна стена которого была, видимо, сделана из черного стекла, так как за нею ничего не было видно. Напротив этой стены рядом стояли два противоперегрузочных кресла. Подлокотники кресел и панели перед ними были покрыты узором из маленьких светящихся лампочек, похожих на то, что они видели на креслах в главной рубке. Джо промолчал, Джим только присвистнул. Они уселись в одно из кресел и стали осторожно экспериментировать с лампочками. Хью сел рядом. Джо Джим накрыл группу белых огоньков на правом подлокотнике. Все лампы в помещении погасли. Когда он поднял руку, крошечные огоньки были голубыми, а не белыми, как раньше. Ни Джо Джим, ни Хью не удивились происходящему, ведь эта панель управления была подобна такой же панели в рубке. Джо Джим попытался вызвать изображение звездного неба на пустое стекло перед собою. Это ему не удалось. Он не понял, что стекло было не экраном, а настоящим окном, затемненным собственной оболочкой корабля. Однако что-то включилось. Это что-то оказалось надписью «Запуск». Джо Джим не обратил внимания на надпись, потому что не понял ее. Никакого особого результата не последовало, только быстро замигал красный огонек, и появилась новая надпись «Шлюз открыт». Джо Джиму, Хью и Бобу очень повезло. Если бы они закрыли за собой двери, если бы в малом конвертере было хоть несколько граммов массы, их бы выбросило прямо в космос, на этой шлюпке, не приспособленной для долгого путешествия, знаки на панели управления, которые они все еще очень смутно понимали. Возможно, им бы и удалось завести шлюпку обратно в гнездо, но более вероятно, что они бы разбились при попытке сделать это. Но Хью и Джо Джим все еще не знали, что помещение, где они оказались, было космическим судном. Такая мысль еще не могла прийти им в голову. «Включи-ка свет», — попросил Хью. Джо Джим включил. «Ну, что вы думаете об этом?» «Совершенно очевидно, что это другая рубка», — ответил Джим. «Мы не догадывались, что она здесь есть, потому что не могли открыть дверь». «Бессмысленно», — снова произнес Джо. «Зачем на одном корабле две рубки?» «Зачем одному человеку две головы?» — возразил его брат. «С моей точки зрения, ты явно лишний». «Это не одно и то же, мы так родились». А «Это не случайность, корабль ведь строили». «Ну и что?» — возразил Джим. «У нас ведь два ножа, так? А мы с ними не родились. Просто хорошо иметь что-нибудь про запас». «Ну отсюда нельзя управлять кораблем», — заметил Джо. Отсюда ничего не видно. Если бы нужен был второй набор панели управления, его бы поместили на капитанском мостике. Оттуда видно звезды. «А что это?» — спросил Джим, указывая на стеклянную стену. «Но «Ну подумай головой», — посоветовал брат. «Она смотрит не в ту сторону. Она повернута внутрь корабля, а не наружу. И устроено все не так, как в рубке. Нечем отражать звезды на эту поверхность». Может быть, мы просто еще не во всем разобрались? Даже если так, ты кое о чем забыл. Как насчет маленького конвертера? А что насчет него? Он должен иметь какое-то предназначение. Он здесь не случайно. Могу поспорить, что вот эти огоньки как-то с ним связаны. Почему? А почему бы и нет? Зачем они здесь? Хью нарушил озадаченное молчание. Все, что говорили близнецы, кажется, имело какой-то смысл. Даже их возражение что-то смущало его. Этот конвертер, маленький конвертер. «Слушайте!» — выпалил он. «Что?» «А что, если вдруг эта часть корабля движется?» «Ну да, весь корабль движется». «Нет-нет, я совсем не то имел в виду. Вдруг она движется сама по себе. То есть панели управления и маленький конвертер, возможно, она может двигаться отдельно от корабля». «Совершенно невероятно». «Вполне вероятно. Если это так, то это и есть выход». «Что?» — сказал Джо. «Ерунда, здесь тоже нет двери наружу». «Но она появится, если эта часть отделится от корабля. Мы вошли сюда через нее». Две головы разом повернулись к нему, будто их дернули за одну и ту же веревочку. Потом они взглянули друг на друга и начали спорить. Джо Джим повторил свой эксперимент с панелью управления. «Видишь», — говорил Джо, — «запуск — это означает начать что-то, заставить двигаться». «Тогда почему же ничто не движется?» Шлюз открыт. Это, видимо, та дверь, через которую мы вошли. Все остальное закрыто. Давай попробуем закрыть. Сначала придется запустить конвертер. Ну и хорошо. Не так быстро, вдруг мы выйдем и не сможем зайти обратно. Умрем от голода. Да, лучше подождать. Хью слушал их спор, обследуя панели управления и пытаясь в них разобраться. Под крышкой стола обнаружился ящичек. Он пошарил в нем и что-то нашел. Посмотрите. «Что такое?» — спросил Джо. «А, книга. Там, в комнате рядом с конвертером, их полно». «Давай посмотрим», — предложил Джим. Но Хью уже открыл ее и начал читать. «Вахтенный журнал космического корабля «Авангард». 2 июня 2172 года. Полет нормальный». «Что?» — завопил Джо. «Дай-ка сюда». «3 июня. Полет нормальный». «4 июня. Полет нормальный». «Совещание у капитана по вопросу награждений и взыскания в 13.00. Смотри бортовой журнал». 5 июня. Полет нормальный». «Дай сюда». «Подожди». 6 июня». В 4.31 начался бунт. Вахта узнала об этом по видеофону. Унтер-офицер Хаф вышел на связь с Рубкой и приказал вахте сдаться, называя себя капитаном. Вахтенный офицер приказал ему считать себя арестованным и сообщил в каюту капитана, ответа не было». 4.35. Связь прервана. Вахтенный офицер выслал наряд из трех человек, чтобы известить капитана и помочь в аресте Хаффа. 4.41. Конвертер не дает энергии. Свободный полет. 6.02. Унтер-офицер Лейси, посланный в составе группы из трех человек вниз, вернулся один. Устно доложил, что двое других, Мальком Янк и Артур Сирс, мертвы, а ему позволили вернуться, чтобы предложить вахте сдаться. Бунтовщики назначили крайний срок. 5.15. Следующая запись была сделана другой рукой. 5.45. Я приложил все усилия к тому, чтобы установить связь с другими службами и офицерами корабля, но безуспешно. В данных обстоятельствах считаю своим долгом оставить пульт управления без приказа и попытаться восстановить внизу порядок. Возможно, это ошибочное решение, ведь мы не вооружены. Но я не знаю, что еще предпринять. Джин Болдуин, пилот третьего класса, вахтенный офицер. «Это все?» — спросил Джо. Нет. 1 октября примерно 2172 года я, Теодор Маусон, бывший рядовой службы снабжения, был сегодня выбран капитаном авангарда. Со времени последней записи в этом журнале произошли огромные изменения. Бунт был подавлен, однако трагической ценой. Погибли или считаются погибшими все пилоты-инженеры. Меня не выбрали бы капитаном, если бы остался хоть один специалист. Примерно 90% персонала мертвы. Не все они погибли в первой стычке. После бунта не был выращен урожай, запасы продовольствия подходят к концу. Среди не сдавшихся смутьянов, похоже, начинается людоедство. Сейчас моя первейшая задача — восстановить хоть какое-то подобие порядка и дисциплины среди экипажа. Нужно посадить злаки. Необходимо наладить постоянную вахту у дополнительного конвертера, который поставляет нам все тепло, свет и энергию. Следующие записи были без даты. Я слишком занят, чтобы аккуратно вести этот журнал. Честно говоря, я не знаю даже приблизительной даты. Часы на корабле больше не работают. Возможно, причина этого в неправильных действиях с дополнительным конвертером, возможно, в излучении из космоса. Антирадиационной защиты вокруг корабля больше нету, потому что не работает главный конвертер. Главный инженер утверждает, что его можно запустить, но у нас нету астронавигатора». Я попытался разобраться в книгах, но математика слишком сложна. Примерно один из 20 новорожденных имеет отклонение в развитии. Я вел Спартанский кодекс. Таким детям не дают право на жизнь. Это сурово, но необходимо. Я уже слишком старый и слаб и должен подумать о преемнике. Я последний член команды, рожденный на Земле. Но ну и я мало что помню, мне было 5 лет, когда родители взошли на борт. Я не знаю своего возраста но некоторые признаки говорят, что недалеко то время, когда и я отправлюсь в свое путешествие в конвертер. С моими людьми происходит странная перемена. Поскольку они никогда не жили на планете, с течением времени им все труднее понять что-либо не связанное с кораблем. Я перестал говорить с ними об этом. В любом случае, это не милосердно, ведь я не могу надеяться вывести их из тьмы. Их жизнь не так трудна, они выращивают урожай, а его разворовывают преступники, все еще процветающие на верхних палубах. Зачем же возбуждать бесплодные мечты? Вместо того, чтобы передать журнал своему преемнику, я думаю, будет лучше попытаться спрятать его в единственной шлюпке, оставленной сбежавшими смутьянами. Там он спокойно пролежит долгое время, иначе какой-нибудь безголовый кретин может воспользоваться им как топливом для конвертера. Я поймал на воскармливающего конвертеру последний том из серии «Энциклопедия Земли», бесценной книги. Этого идиота никогда не учили читать. Надо издать какой-нибудь закон о книгах. Это моя последняя запись. Я откладываю попытку спрятать этот журнал, потому что подниматься выше самых низких уровней очень опасно. Но теперь моя жизнь не имеет ценности, я хочу умереть, зная, что останется правдивая запись. Теодор Маусон, капитан». Даже близнецы долго молчали, когда Хью закончил чтение. Наконец, Джо тяжело вздохнул и сказал... Так вот, как это случилось. «Бедняга», — вздохнул Хью. «Кто? Капитан Маусон? Почему?» «Нет, не капитан Маусон, другой пилот Болдуин. Только представь, он выходил в дверь, зная, что за ней Хафф». Хью дрогнулся, несмотря на свою относительную просвещенность, он все еще подсознательно представлял себе Хаффа, проклятого Хаффа, первого из согрешивших, как существо вдвое выше Джо Джима, вдвое сильнее Боба и с клыками вместо зубов. Хью взял у Эрца пару носильщиков из тех, которых тот использовал для переноски тел погибших в боевых стычках к конвертеру. Хью же использовал их, чтобы экипировать шлюпку. Туда доставили воду, хлеб, мясные консервы, массу для конвертера. Об этом он не стал докладывать Нарби, как и о находке шлюпки вообще. Этому решению не было разумного объяснения, просто Нарби ему не нравился. Их звезда становилась все больше и больше. Наконец стал виден диск и на нее уже невозможно было долго смотреть из-за ее яркости. Ее пелинг быстро для звезды менялся. Она ползла по нижней части небесного свода. Без управления корабль облетел бы вокруг нее по широкой дуге и снова скрылся в глубинах тьмы. Хью много недель вычислял элементы траектории, еще дольше Эрц и Джо Джим проверяли его результаты и привыкали к тому, что эти нелепые цифры верны. Еще больше времени потребовалось на то, чтобы убедить Эрца, что для перемены своего положения в космосе нужно приложить усилие, которое оттолкнет тебя в другую сторону от того места, куда хочешь попасть. Как будто упираешься каблуком, нажимаешь на тормоза, гасишь инерцию. Только целая серия экспериментов невесомости позволила убедить Эрца, иначе он завершил бы путешествие на полной скорости, врезавшись в звезду. Затем Хью и Джо Джим рассчитывали, как приложить ускорение, чтобы погасить скорость авангарда и направить его по эксцентрическому эллипсу вокруг звезды. После этого они должны будут заняться поиском планет. эрцу не сразу удалось понять разницу между звездой и планетой. Аллану это вовсе не удалось. «Если мои расчеты верны», — сообщил Хью эрцу — «мы теперь должны начать ускорение». «Хорошо», — ответил Эрц. Главный двигатель готов. Больше двухсот тела и еще куча неиспользованной массы. Чего ж мы ждем? Надо встретиться с Нарби и получить позволение начать. А зачем его спрашивать? Кью пожал плечами. Но он капитан, ему нужно знать. Ладно, давай захватим Джо Джима и сходим. Они отправились в каюту Джо Джима, того не было. Зато они увидели Алана, тоже разыскивающего его. Хренастый сказал, что он ушел к капитану. — сообщил Аллен. — А, вот как. Тем лучше встретим его там. Аллен, старик, знаешь, что я тебе скажу? — Что? — Время пришло, мы сделаем это. Мы сдвинем корабль. Аллен округлил глаза. — Да ну, прям сейчас. — Как только сообщим капитану. Пойдем с нами, если хочешь. — Еще бы, только скажу жене. Он побежал к себе домой. — Балуй свою старуху, — заметил Эрц. Иногда это получается само собой, сказал Хьюс отсутствующим видом. Алан скоро вернулся, хотя было видно, что он надел чистые штаны. Ну хорошо, радостно сказал он. Пошли! Алан подходил к кабинету капитана гордой походкой. Сейчас он был важной персоной. Он представлял себе, как прошагает со своими друзьями мимо стражника, отдающего им честь, и больше никто не будет толкать и унижать его. Однако стражник не отодвинулся, хотя честь и отдал. Он загородил дверь. В сторону, парень, в сторону, парень, мрачно сказал Эрц. Да, сэр, ответил страж, не двигаясь с места. Ваше оружие, пожалуйста. Что, ты что, не узнал меня, дурак? Я главный инженер? Да, сэр. Оставьте оружие здесь, пожалуйста, правило. Эрц толкнул стражника в плечо. Тот устоял. Извините, сэр, никто не должен приближаться к капитану с оружием, никто. Черт побери! «Он не забыл судьбы прежнего капитана», — тихо произнес Хью. «Он умен». Он вытащил свой нож и бросил его стражнику. Тот аккуратно поймал нож за рукоятку. Эрц взглянул, пожал плечами и отдал свой нож. Алан, совершенно упавший духом, передал свой нож, наградив стражника таким взглядом, который вполне мог сократить тому жизнь. Нарби что-то говорил, Джо Джим хмурился обоими своими лицами. Бобу выглядел очень озадаченным и каким-то обнаженным, незаконченным без своих многочисленных ножей прощи. Вопрос закрыт, Джоджим. Таково мое решение. Я согласился объяснить тебе свои соображения, но мне безразлично, нравятся они тебе или нет. «А в чем дело?» — спросил Хью. Нарби взглянул на них. «О, я рад, что вы зашли. Ваш друг Муд, кажется, сомневается, кто здесь капитан». «А что случилось?» «Он!» — прорычал Джим тычи пальцем в сторону Нарби. «Кажется, считает, что может разоружить мутов». «Но война ведь окончена, не так ли?» «Такой договоренности не было. Муты должны были стать частью экипажа. Заберите у них ножи, экипаж убьет их всех в мгновение ока. Это несправедливо. У экипажа ведь есть ножи». «Придет день, когда не станет», — предсказал Нарби. «Но я сделаю это, когда посчитаю нужным, и как посчитаю нужным». Это первый шаг. С чем ты пришел, Эрц? Спросите Хью. Нарби повернулся к Хью. «Я пришел сообщить вам, капитан», — официально заявил тот, «что мы собираемся запустить главный конвертер и начать движение корабля». Нарби был, казалось, удивлен, но не обеспокоен. «Боюсь, что с этим придется повременить. Я еще не готов позволить офицерам подняться на уровень невесомости». «В этом нет необходимости», — объяснил Хью. «Мы с можем провести первые маневры самостоятельно, но ждать нельзя. Если не начать двигать корабль сейчас, путешествие не завершится в течение нашей с вами жизни». «В таком случае...» — ровно произнес Нарби. «Это подождет». «Что?» — вскричал Хью. «Нарби, неужели ты не хочешь завершить путешествие?» «Я никуда не тороплюсь». «Что за чертова ерунда?» Требовательно спросил Эрц. «Что на тебя нашло, Финн? Разумеется, мы должны начать двигать корабль». Прежде чем ответить, Нарби побарабанил по столу. Потом он произнес. «Поскольку здесь, кажется, назревает легкое непонимание того, кто именно дает приказы на корабле, я могу сказать вам об этом прямо. Хойланд, до тех пор, пока твое препровождения не мешало управлять кораблем, я позволял тебе развлекаться». Я делал это с радостью, потому что ты по-своему был полезен. Но если твои сумасшедшие идеи становятся возможным источником падения нравов и угрозой миру и безопасности корабля, то я вынужден положить этому конец». Во время этой речи Хью несколько раз открывал и закрывал рот. Наконец, ему удалось произнести. «Сумасшедший? Ты сказал сумасшедший?» «Да». Если человек верит, что неподвижный корабль способен двигаться, то либо он сумасшедший, либо невежественный религиозный фанатик. Поскольку вы оба все-таки получили подготовку как ученые, то я считаю, что вы потеряли разум». «Джордан правый», — сказал Хью. «Человек своими собственными глазами видел бессмертные звезды и может здесь сидеть и говорить, что мы сумасшедшие». «Что все это значит, Нарби?» — холодно спросил Эрц. «К чему этот шум?» «Ты никого не обманешь, ты был в рубке. Был на капитанском мостике. Ты знаешь, что корабль движется». «Очень интересно, Эрц, произнес Нарби, оглядывая его. «А я все размышлял. Подыгрываешь ты заблуждением Хойланда или сам заблуждаешься. Теперь я вижу, что ты тоже сумасшедший». Эрц помолчал, а потом сказал. «Объяснись. Ты видел рубку. Как ты можешь утверждать, что корабль неподвижен?» Нарби улыбнулся. Я думал, ты более знаешь, инженер Эрц. Рубка это большая мистификация. Ты сам знаешь, что эти огоньки можно включать и выключать. Очень интересное изобретение. Я считаю, что оно использовалось, чтобы вселить священный ужас в невежд и заставить их поверить в древние мифы. Но нам это было не нужно, вера экипажа без того сильна. Теперь это источник разногласий, я собираюсь разрушить рубку и запечатать дверь. Хью всего этого совершенно потерял голову, начал бессвязно угрожать и схватился бы с Нарби, если бы Эртс не удержал его. Джо Джим взял Хью за руку, оба лица его были похожи на каменные маски. Эртс спокойно сказал. «Предположим, ты прав. Предположим, что и главный конвертер, и главный двигатель ничто иное, как подделки, и мы никогда не сможем запустить их. Но как же капитанский мостик? Там же ты видел настоящие звезды, а не изображения». Нарби пожал плечами. «Эрц, ты еще глупее, чем я думал. Признаюсь, представление на мостике и меня сначала поразило, хотя я и не поверил в эти звезды. Но рубка подсказала, это иллюзия. Сложная инженерная игрушка. За стеклом находится еще одно помещение, примерно такого же размера, но не освещенное. На фоне темноты эти крошечные движущиеся огоньки производят впечатление бездонного пространства». Тот же самый трюк, что и в рубке. «Это же, само собой разумеется», — продолжал он. «Я удивлен, что вы этого не поняли. Когда явный факт противоречит логике и здравому смыслу, понятно, что вы просто не смогли правильно интерпретировать этот факт. Очевиднейший факт природы — это реальность самого корабля, прочного, недвижного, совершенного. Любой так называемый факт, который вроде бы противоречит этому, есть иллюзия». Зная это, я стал искать подвох и нашел его. «Подожди», — сказал Эрц. «Ты хочешь сказать, что побывал за стеклом капитанского мостика и увидел эти фальшивые огоньки, о которых ты толкуешь?» «Нет», — признал Нарби. «В этом нет необходимости. Без сомнения, сделать это будет достаточно просто, но это не нужно. Не надо резать себя, чтобы понять, что нож острый». «Вот как...» Эрц остановился на минутку размышляя. «Я хочу заключить с тобой сделку. Если мы с Ю сошли с ума с нашей верой, от этого не будет никакого вреда, пока мы держим рты на замке. Мы попробуем сдвинуть корабль. Если это не удастся, значит, ты прав. А мы ошибались». «Капитан не торгуется», — указал Нарби. «Тем не менее, я подумаю, это все, можете идти». Эрц повернулся к выходу, но заметил выражение лиц Джо Джима и остановился. Да еще одно», — сказал он. «Что тут насчет мутов? Почему ты давишь на Джо Джима? Он и его ребята сделали тебя капитаном. Ты должен проявить справедливость». Нарби на миг сбросил свою улыбчивую снисходительность. «Не вмешивайся, Эрц. Нельзя терпеть банды вооруженных дикарей. Это окончательное решение». С пленными можешь делать, что хочешь, заявил Джо Джим, но мои ребята должны сохранить ножи. Мы обещали добрую еду, если они сражаются за тебя. Они сохранят ножи, это окончательное решение. Нарби смерил его взглядом Джо Джим, заметил он, я долго верил, что хороший муд это мертвый мут. Ты сильно укрепляешь меня в этом мнении. Тебе будет интересно узнать, что сейчас твоя банда уже разоружена и перебита, поэтому я и послал за тобой». Вошли стражники по сигналу, или так было условно заранее, неизвестно. Застигнутый врасплох пятеро безоружных друзей обнаружили за спиной по вооруженному громиле. «Увидите их», — приказал Нарби. Боба взвыл и взглянул на Джо Джима, ожидая приказаний. «Давай, Боба», — сказал Джо. Карлик, не думая о ноже, упиравшемся в его спину, прыгнул прямо на стражника, стоявшего за спиной Джо Джима. Тот потерял драгоценные полсекунды. Джо Джим ударил его ногой в живот и завладел ножом. Хью придавил к полу стражника и выкручивал нож. Джо Джим сделал последний выпад. Двухголовый монстр огляделся и увидел кучу из четырех тел. Эрца, Алана и двух стражников. Джо Джим вдумчиво работал ножом, следя за тем, чтобы не перепутать тела. Наконец, все было кончено. «Заберите их, ножи». — велел Джо Джим. Его слова потонули в нечеловеческом вое. Боба, у которого все еще не было ножа, воспользовался своим естественным оружием. Лицо стражника, наполовину откушенное, превратилось в кровавое месиво. «Забери его нож», — приказал Джо. «Не могу достать», — Виновато признался Боба. Причина этого была очевидна. Рукоятка ножа торчала у него между ребер, прямо из-под правой ключицы. Джо Джим осмотрел место ранения осторожно дотронулся до ножа. Он сидел прочно. Идти можешь? Ну да, проворчал Боба и поморщился. Оставим нож там, где он есть. Алан, со мной. Хьюбил, прикрывайте тыл. Боба в середине. А где же Нарби? Спохватился Эрц, ощупывая царапинку у себя на скуле. Нарби исчез. Улизнул через потайную дверь позади стола, заперев ее за собой. Клерки разбегались от них по приемной. Джо Джим заколол стражника у внешней двери, когда тот еще поднимал свисток. Друзья быстро разобрали свое оружие, присоединив его к захваченному и побежали наверх. Через две палубы после последней жилой Боба споткнулся и упал. Джо Джим поднял его. «Сможешь продержаться». Карлик молча кивнул, на губах его выступила кровь. Они полезли дальше. Еще через двадцать палуб стало очевидно, что Боба не сможет больше идти, хотя они по очереди поддерживали его. Однако вес уже сильно уменьшился. Алан поднял Боба как ребенка, и они двинулись дальше. Джо Джим сменил Алана. Эртс сменил Джо Джима, Хью сменил Эртса. Они достигли уровня, где жили раньше, и Хью повернул в направлении их комнаты. «Положи его», — скомандовал Джо. «Куда ты направился?» Хью устроил раненого на полу. «Домой? Куда же еще?» «Дурак!» Здесь нас в первую очередь будут искать. А куда же нам идти? Никуда на корабле. Выйдем из корабля. Что? На шлюпке. Он прав, согласился Эрц. Теперь весь корабль против нас. Но ведь, но Хью подчинился. Шансы ничтожны, но стоит рискнуть. Он снова двинулся в направлении дома. Да ей же, крикнул Джим. Не туда! «Нужно забрать женщин». «Так хафу женщин, нас поймают, нет времени». Но Эрц и Аллен последовали за Хью. «Ну и ладно», — фыркнул Джим. «Но поторопитесь, я останусь с Бобо». Джо Джим уселся, положил голову Бобу себе на колени и тщательно осмотрел его. Кожа была влажной и серой, длинная алая дорожка бежала с правого плеча. Бобо прерывисто вздохнул и потерся головой о бедро Джо Джима. Бобо устал, хозяин». Джо Джим погладил его по голове. «Потерпи», — сказал Джим. «Будет больно». Чуть приподняв раненого, он осторожно взялся за нож и выдернул его. Хлынула кровь. Джо Джим осмотрел нож, отметил смертельную длину лезвия и прикинул его размер по отношению к глубине раны. «Он не вытянет», — прошептал Джо. Джим взглянул на него. «Тогда...» Джо медленно кивнул. Джо Джим потрогал лезвие, вынутого из раны ножа, и взял один из своих, острый как бритва. Он взял карлика за подбородок левой рукой, и Джо скомандовал. «Посмотри на меня, Боба». Боба посмотрел, беззвучно прошептав что-то. Джо смотрел ему прямо в глаза. «Хороший Бобо. Сильный Бобо». Карлик ухмыльнулся, будто услышал и понял, но не попытался ответить. Хозяин чуть повернул его голову, лезвие вонзилось глубоко, Взрезав сонную артерию, но не задев гортань. «Хороший Бобо», — повторил Джо. Бобо снова ухмыльнулся. Когда глаза его остекленели, а дыхание совершенно прекратилось, Джо Джим положил тело к стене и взглянул в направлении, куда ушли остальные. Им уже пора было вернуться. Он засунул лезвие в ножны, убедился, что оружие в порядке. Остальные вернулись бегом. «Небольшая заминка», — объяснил Хью, задыхаясь. Коренастый мертв. Никого из твоих не видно. Возможно, их перерезали. Похоже, Нарби не соврал. Вот. Он протянул Джо Джиму длинный нож и доспех, сделанный специально для него, с широкой стальной клеткой вместо шлема, покрывающей обе главы. Эрц и Алан были в доспехах Хью тоже. Для женщин доспехов не делали. Джо Джим заметил, что у младшей жены Хью только что разбита губа. Видимо, аргумент попался весомый. Ее глазами тали молнии, хотя внешне она сохраняла покорность. Старшая Хлоя, кажется, считала происходящее вполне естественным. Жена Эрца тихонько плакала. Женщина Аллана была в такой же растерянности, как он сам. «Как Боба?» — спросил Хью, прилаживая доспех Джо Джима. «Отправился в путешествие», — сообщил Джо. «Вот как. Ну что же, пора идти». Они быстро дошли до уровня невесомости, тут пришлось замедлиться. Женщины не умели двигаться в таких условиях. Они добрались до переборки, отделяющей рубку со шлюпками от крабля, и принялись подниматься. Они не встретили никакой засады, хотя Джо показалось, что он заметил чью-то мелькнувшую голову на одной из палуб. Он шепнул об этом брату, остальным они ничего не сказали. Дверь в шлюпочный отсек заклинила, а Боба уже не было с ними. Все приложились по очереди, обливаясь потом от напряжения. Снова взялся Джо Джим. Причем Джо расслабился, чтобы не мешать Джиму напрягать мышцы. Дверь подалась. «Все внутрь!» — Рявнул Джим. «Быстро!» — скомандовал Джо. «Они приближаются!» Пока его брат трудился, он оглядывался по сторонам, крик снизу подтвердил его опасения. Близнецы обернулись, чтобы встретить опасность лицом к лицу. Мужчины пихали своих женщин в открытые двери. Бестолковая подруга Алана вдруг потеряла выдержку, завизжала и попыталась убежать, но ее подвела невесомость. Хью схватил ее, втолкнул внутрь и от души приложил ногой. Джо Джим метнул нож, чтобы задержать преследователей. Он достиг цели, полдесятка наступающих приостановились. Потом явно по сигналу воздух взвилось сразу пять ножей. Джим почувствовал удар, но боли не было, он решил, что доспех уберег его. «Промазали, Джо», — порадовался он. Ответа не было. Джим повернул голову, чтобы взглянуть на брата. В нескольких дюймах от его лица сквозь прутья решетки торчал нож. Лезвие глубоко засело в левом глазу Джо. Брат был мертв. Выглянул Хью. «Давай, Джо, Джим!» — заорал он. «Все внутри!» «Зайди внутрь», — велел Джим. «Закрой дверь». «Но ведь... заходи». Джим повернулся и втолкнул Хью внутрь, закрыв за ним дверь. Хью успел заметить нож, торчащий из безжизненно склоненной головы. Потом дверь перед ним затворилась, и он услышал лязг рычага. Джим повернулся к атакующим. Оттолкнувшись от переборки уже непослушными ногами, он полетел навстречу врагам, обеими руками сжимая свой чудовищный клинок. В его сторону летели ножи, ударялись в стальную броню на груди, и впивались в ноги. Он размахнулся и развалил почти пополам первого противника. Это за Джо. Удар отбросил его, он перевернулся в воздухе, нашел равновесие и снова ударил. Это за Боба. Его окружили, он яростно дрался, не обращая внимания, куда бьет его клинок, лишь бы находил цель. Это за меня. Нож воткнулся ему в бедро. Он не замедлил движение. Ноги не имели значения в невесомости. «Один за всех!» На плечах повесь человек, он чувствовал его. Неважно, перед ним тоже был враг, который ждал удара. Размахиваясь, Джим прокричал. «Все за одного!» Он не успел закончить, но успел ударить. Хью попытался открыть дверь, захлопнувшиеся перед его лицом. Ему это не удалось. Если он и мог ее открыть, то не знал, как. Он прижал ухо к стали и прислушался но шлюзовая дверь не пропускала ни звука. Эртс дотронулся до его плеча. «Пойдем», — сказал он. «Где Джо Джим?» Он остался там. «Что? Открой дверь!» «Не открывается. Он сам решил остаться. Он захлопнул дверь у меня перед носом». «Надо спасти его, мы ведь кровные братья». «Я думаю», — сказал Хью внезапно озаренной догадкой. «Я знаю, почему он остался» и он рассказал эрцу что видел в любом случае завершил он для него это конец путешествия иди назад и загрузи массу в конвертер мне нужна энергия они вошли в шлюпку хью закрыл за собой воздушный шлюз алан позвал он мы стартуем пусть женщины не путаются под ногами он уселся в кресло пилота и выключил свет в темноте он накрыл ладонью узор из зеленых лампочек На подлокотнике высветилась надпись «Двигатель готов!» Эрц сделал свое дело. «Вот оно!» — подумал Хью и активизировал комбинацию запуска. Короткая пауза, потом быстрый, вызывающий тошноту крен и поворот. Это напугало его, ведь он не знал, что траектория запуска была построена так, чтобы погасить обычное вращение корабля. Стекло перед его глазами было теперь испещрено точками звезд, и они двигались. Они были свободны. Но не все пространство было равномерно заполнено звездами, как это всегда виделось с капитанского мостика или изрубки. Теперь огромная, гигантская, неуклюжая масса мягко блестела под светом звезды, в чью систему они уже вступили. Сначала он не мог понять, что это, потом с суеверным ужасом вдруг осознал, что смотрит на сам корабль, настоящий корабль снаружи. Несмотря на то, что долгое время он умом знал, что такое корабль, он никогда и представить себе не мог, что будет смотреть на него. Можно видеть звезды, внешнюю поверхность планет. Эту концепцию он воспринял с трудом, но не внешнюю поверхность корабля. Зрелище привело его в шок. Алан дотронулся до его руки. «Хью, что это?» Хью попытался объяснить. Алан затряс головой и заморгал. Я не понимаю. Ничего, позови сюда Эрца. И приведи женщин, пусть посмотрят. Хорошо, но. добавил Алан со здравой интуицией. Не надо показывать это бабам, они только испугаются. Они ведь те звезд никогда не видели. Удачей было то, что корабль оказался вблизи звезды с планетной системой, что корабль приблизился к ней с такой небольшой скоростью, и Хью смог противостоять ей на своем крошечном судне что он научился управлять этим судном раньше, что они не умерли от голода или затерялись в открытом космосе. Благодаря гениальным инженерным решениям маленькая суденушка обладала огромным запасом энергии и скорости. Создатели предполагали, что первопроходцам может понадобиться исследовать отдаленные планеты звездных систем. Они заложили такую возможность в шлюпке корабля, обеспечив их значительным резервом безопасности. Хью почти исчерпал этот резерв. Им повезло, что они оказались вблизи плоскости планетной орбиты. Что, когда Хью удалось направить крошечный кораблик вокруг Солнца, он двинулся по орбите в ту же сторону, что и планеты. Повезло, что эксцентрическая орбита, на которой они оказались, постепенно вынесла их ближе к гигантской планете, которую он смог визуально отличить от звезд. Большинство землян в силу геоцентрических и антропоцентрических представлений совершает одну ошибку. Они воображают планетарную систему стереоскопически. Они рисуют мысленным взором Солнца в удалении от россыпи звезд, окруженная вращающимися шариками планетами. Выйдите на балкон и посмотрите. Можете ли вы отличить звезду от планеты? Венеру найти легко, но отличите ли вы ее от Канопуса, если не знали его раньше? Та маленькая красная точка — это Марс или Антарес? Как узнать, если вы невежественны, как Юхойланд? Рванете к Антаресу, думая, что это планета, и внуков у вас не будет. Они медленно подползли к планете. Наконец, она превратилась в видимо невооруженным глазом диск. Огромная, как Юпитер, она величественно кружила вокруг своего светила. Несколько суток Хью тормозил шлюпку. Наконец, он достаточно приблизился к планете и заметил ее спутники. Удача снова оказалась на его стороне. Он собирался за неимением лучшего сесть на гигантскую планету. Осуществен свой план, они дожили бы только до открытия люка. Но ему не хватало массы, ведь они выполнили титаническую задачу, сходя с гиперболической траекторией, ведущей мимо звезды, и выходя на внутреннюю орбиту сначала вокруг звезды, а затем вокруг огромной планеты. Хью корпел над древними книгами, бесконечно решая уравнения, освещающие законы движения небесных тел. Он вычислял и перепроверял, и, наконец, вывел из терпения даже спокойную Хлою. Вторая его жена, безымянная, после потери зуба, держалась от него в стороне. По всем уравнениям выходило, что даже «разденься они до гола и выбрось ножи», ему придется потратить на топливо, по крайней мере, несколько драгоценных, незаменимых древних книг. Он предпочел бы расстаться с одной из своих жен. И он решил сесть на одну из лун. И снова удача. совпадение настолько маловероятны что можете в него не верить, но спутник оказался пригодным для жизни людей. Не хотите, не верите. Возникновение нашей собственной планеты настолько же маловероятно. Это просто редкостная случайность. Удача Хью оказалась такой же редкостной случайностью. На следующем этапе вновь помог гений создатели корабля. Хотя Хью и научился управлять своим суденушком в космосе, где есть место для маневра. Посадка совсем другое и очень непростое дело. Он неминуемо разбил бы любое судно, созданное до авангарда. Но создатели корабля знали, что шлюпкой будет управлять по крайней мере второе поколение астронавтов. Неумелым пилотам придется летать без посторонней помощи. Древние инженеры учли это. Хью ввел шлюпку в стратосферу и победоносно направил ее по гибельному курсу. Автопилот перехватил управление. Хью бушевал и ругался такими словами, которые переключили на себя восторженное внимание Алана, до того совершавшее звездное небо за иллюминатором. Но что бы он ни делал, судно не реагировало. Оно двигалось своим курсом, выровнялось на высоте в 300 метров и не меняло ее, несмотря на усилия Хью. «Звезды пропали. Я знаю. Но Джордан, Хью, что с ними случилось?» Хью взглянул на Алана. Я не знаю. И не хочу знать. Сиди с женщинами и не задавай глупых вопросов. Алан неохотно ретировался, бросив взгляд на поверхность планеты и яркое небо. Зрелище заинтересовало его, но не слишком. Его способность удивляться уже почти перегорела. Только спустя несколько часов Хью обнаружил, что имеется еще одна группа лампочек, манипуляции с которыми запустила механизм посадки. Он действовал методом проб и ошибок, и не выбирал место высадки. Однако недремлющее око автопилота передало информацию в мозг, субмолекулярный механизм начал сравнивать и корректировать. Корабль мягко приземлился посреди холмистой прерии рядом с небольшой рощицей. Появился Эрц. Что случилось, Хью? Хью указал на иллюминатор. Мы на месте. На больше его не хватило, сказывались усталость и эмоциональное истощение. Несколько недель он боролся с кораблем, плохо понимая, что именно нужно делать. Боролся с голодом, а в последние дни с жажды. Много лет он жил одной страстной надеждой, и теперь у него почти не осталось сил радоваться. И все же они приземлились. Они завершили путешествие Джордана. Он был счастлив, и он очень устал. Джордан. Эрц не мог сдержать восклицания. Давай выйдем. Давай. В воздушном шлюзе стоял Алан, за ним сгрудились женщины. Прилетели, капитан. А ну заткнись, сказал Хью. Женщины столпились возле иллюминатора. Алан с важным видом порол чушь, объясняя им, что они видят снаружи. Эрц открыл последнюю дверь. Внутрь хлынул свежий воздух. Холодно, произнес Эрц. На самом деле температура была всего лишь на каких-нибудь... Пять градусов ниже, чем постоянная температура на корабле. Но Эрц еще не знал, что такое погода. Да, ерунда, фыркнул Хью, раздраженный малейшей критикой в адрес его планеты. Тебе просто кажется. Возможно, отступил Эрц. После неловкой паузы он предложил: Выходим? Да, конечно. Преодолев собственную робость, Хью оттолкнул его и спрыгнул с двухметровой высоты на землю. «Давайте, здесь здорово!» Эрц спрыгнул след и встал рядом. Больше они не решались сделать ни шага. «Просторно, да?» — хрипло произнес эрц «Ну, так и должно было быть», — отрезал Хью, злясь на себя, за то же чувство потерянности. «Эй!» Алан осторожно выглянул из люка. «Можно спускаться, как там?» «Давай». Алан бесстрашно перевалился через край, оглянулся и присвистнул. «Боже мой!» Свою первую вылазку они совершили за 20 метров от корабля. Они держались кучкой и старались не спотыкаться на странной неровной палубе. Ничего необычного не произошло, пока Алан не оторвал взгляда от земли и не обнаружил впервые в своей жизни, что ни стен, ни потолка нету. Голова его закружилась, накатил острый приступ агорафобии. Он застонал, закрыл глаза и повалился на траву. «Какого хафа?» — начал Эрц озираясь и повалился рядом. Хью держался из последних сил. Он упал на колени, но не позволил себе лечь на землю. Лишь оперся на руку. У него все же было преимущество, он подолгу смотрел в иллюминатор. А ведь и Алан с Эрцем не были трусами. «Алан!» — пронзительно закричала его жена от двери шлюпки алан вернись алан приоткрыл один глаз сфокусировал зрение на корабле и снова припал к земле алан скомандовал хью прекрати садись тот сел с видом человека которому нечего больше терять открой глаза алан осторожно подчинился но снова посмешно закрыл их посиди спокойно и все пройдет добавил хью я уже в порядке В подтверждении своих слов он поднялся на ноги, голова еще кружилась, но он справился. Эртс тоже сел. Солнце пересекло уже немалую часть неба. Времени прошло столько, что и упитанный человек успел бы проголодаться. А они уже давно не ели досыта. Даже женщины вышли наружу, точнее их вытолкали. Они не решались отойти от корабля и сидели тесной кучкой. Однако мужская половина уже освоилась ходить поодиночке даже в открытых местах. Аллона было теперь ни по отойти. И на пятьдесят метров от корабля, что он с гордостью проделал несколько раз на виду у женщин, в одной из таких вылазок он заметил маленького зверька, чье любопытство пересилило осторожность. Нож Алана остановил его. Алан подобрался к нему, схватил добычу за ногу и гордо принес Хью. Посмотри, Хью, добрая еда. Хью посмотрел одобрительно. Его первый непонятный страх прошел. Теперь его переполняло теплое и глубокое чувство обретенного дома. Это было хорошим предзнаменованием. Да, согласился он. Добрая еда. Отныне и навсегда, Алан. Добрая еда.